Джерри Айхер. Обещание Ребекки. Глава первая. Подъехав к проселочной дороге Дуфи, повозка замедлила ход и повернула к старому крытому мосту. Конь, лоснясь еще вороной Меринг, которого Джон Миллер приобрел прошлой осенью на ферменском аукционе, устал после быстрого спуска с холма. Его ноздри раздувались, а пена покрывала нагрудный ремень. Но он продолжал повиноваться Джону, слегка натягивающему в поводья. Ребека, сидевшая рядом с Джоном, забросила шаль на полку над задним сиденьем. Нижняя часть шали повисла на плече со стороны Джона. Девушка оставила все как есть, не зная, как ее снять в тесной повозке, чтобы не прикоснуться к юноше. Не то чтобы она была против, просто знала, что он твердо придерживается церковных правил. и еще ни разу не проявлял инициативы, чтобы ее коснуться. Краем глаза Джон видел, как Ребекка заправила прядь темных волос под чепец и посмотрела влево, на восток от общины Харшвиль. К западу, сразу за резкими поворотами дороги, по другую сторону небольшого ручья располагался ее дом. Лестер и Матти, родители Ребекки, должно быть, уже ожидали дочь дома, но Джон доставлять ее туда не спешил. Замысел, зародившийся в глубине его сознания, стал приобретать все более четкие очертания. Он знал, что именно сейчас подходящее время и место. И мысли о том, что он собирается сделать, заставили его руки еще сильнее сжать поводья. Чтобы успокоиться, Джон глубоко вздохнул ноябрьского воздуха, в котором уже ощущалось приближение зимы. По небу неслись, похожие на дымку облака, гонимые вечным ветром Огайо. Чтобы скрыть свою нервозность, он стал смотреть на небо, расстегивая черный сюртук. «Хорошая погода! Особенно для этого времени года!» – начал Джон, украдкой бросая взгляд в сторону Ребекки. Нельзя сказать, что в ее присутствии он начинал стесняться. Они встречались уже два года, но сегодня ее свежесть и изящество поразили его по-новому. Ребекка привлекла его внимание, как только он увидел ее после переезда в Уит-Ридж из Милроя, штата Индиана. Переезд семьи Ребекки был продуманным и хорошо спланированным, потому как семейство давно планировало сменить место жительства и обосноваться в тихой местности. Как и остальных поселенцев, покинувших свои старые дома, чтобы поселиться в маленькой общине амишей, раскинувшейся вдоль хребта Уит, семью Каймов приняли радушно. Дабы никто другой не опередил его, Джон немедленно дал понять, что дочь Каймов интересует его. Ребекка не была старшей в семье, хотя со стороны казалось именно так, поскольку ко времени переезда двое старших детей уже женились. и завели собственные семьи. — Да, погода действительно хорошая, — согласилась Ребека, поворачиваясь, чтобы посмотреть на Джона. Хотя двумя неделями раньше она стояла еще лучше, листья на деревьях были ярче. Когда девушка заговорила, он тоже повернулся к ней. Именно в этот момент Джон понял, что может смотреть в ее лицо без какого-либо смущения. Она и раньше никогда не пряталась от его взгляда, Но он всегда старался сдерживаться от проявления чрезмерных эмоций, что чтобы Ребека не заподозрила его в навязчивости. Когда девушка закончила говорить, он на мгновение отвел взгляд, продолжая держать поводья туго натянутыми. Но мягкость в ее лице все еще стояла у него перед глазами. Казалось, что сегодня ее посещают особенно приятные мысли. Он ощутил желание... протянуть руку и провести пальцем по ее щеке, но продолжал сдерживать себя. «Поступить так было бы неправильно», — строго напомнил сам себе Джон. И шло бы вразрез с его убеждениями. Подобные действия вели на ложную тропу и противоречивали воле Божией. «Давай становимся на мосту», — предложил юноша. «Да, сегодня был определенно тот самый день, когда он выразит свои чувства к Ребекке». Придерживая коня, он возлагал надежду на то, что сможет сохранить самообладание. Слегка подпрыгивая вдоль канавы, повозка наполовину съехала с дороги. Джон остановил Мерина рядом со столбом ограды. Здесь подходящее место заметил он, чтобы скрыть неловкость, которую ощущал внутри себя. Ребека молчала, и Джона еще больше захотелось взглянуть на нее, но он не стал рисковать. Его лицо могло выдать то, о чем он думал, а этого допустить никак нельзя. В этот момент по другую сторону моста с холма медленно спускалась красная спортивная машина. Яркий цвет автомобиля привлек внимание Джона. Когда он спрыгнул с повозки на землю, протягивая руку к веревке, он рассматривал машину по мере ее приближения. В автомобиле сидели молодые люди – парень и девушка. Рука девушки лежала на плече спутника. Англичане, подумал Джон, такое поведение к добру не приведет. Сегодня они любят, а завтра ненавидят, и так каждый день. В их глазах нет страха Божьего. Тут Джон вспомнил о своих собственных чувствах к ребеке. Да поможет нам Бог, мысленно помолился он, поднимая глаза к небу. Он открыл заднюю дверцу повозки, и его пальцы нащупали пристругу. Стараясь расслабить лицо, он подошел к повозке с другой стороны, где уже спускалась Ребекка. Одной ногой она ловко балансировала на круглой ступеньке, одновременно используя наклон повозки, чтобы спуститься на землю. Небо прояснилось. Дабы скрыть свое волнение, Джон снова завел речь о погоде. Хотел бы он знать, почему эта девушка так на него действует. Возможно, это и есть то, что англичане называют «влюбленностью». Не то же самое ли чувствует те двое в машине? Он засомневался в этом, находя подобное сравнение между их двумя мирами невозможным. Ребекка подняла на него глаза. Хорошая погода, проговорила она снова, не отводя взгляда. Сегодня утром папа говорил, что, возможно, потеплеет. Но в это время года трудно что-то предсказать. Ну, сейчас очень красиво, заметил Джон, отводя глаз от девушки и рассматривая мост. Ты бывала здесь раньше? Я иногда прихожу сюда, ответила девушка тихо. В самом деле? спросил он заинтересованно одна? В основном да, произнеслась Ребека. Иногда со мной приходит Кэти, но, как правило, я прихожу одна. Раньше сюда любила приходить моя сестра, когда еще жила дома. А что ты здесь делаешь? спросил Джон. Ну, ответила Ребека, скромно опуская глаза в землю. То, что, мне кажется, любят делать все девушки. Смотрю на реку, наблюдаю за белками, размышляю о жизни. Но я никогда не бросаю камышки воду. Он удивленно посмотрел на нее и был вознагражден легким смешком. Так, кажется, делают парни. Под ее взглядом ее привычная уверенность испарилась. И все же он не имел права упустить такой момент. Нужно ответить правильно, но слова застряли в горле. И тогда Джон решил рискнуть. Будь что будет. «Тебе не следует судить всех нас одинаково», — сказал он. «Некоторые парни способны на большее, чем просто бросать камешки в воду. Все рано или поздно взрослеют». Он помедлил, не зная, что добавить. Она все еще смотрела на него. «Нужно держать себя в руках», — повторял Джон, «если действительно хочешь сказать то, что собирался». «Давай пойдем и посмотрим на мост», – пробормотал он, тихо поворачиваясь к мосту. Он не мог не заметить, что она охотно последовала за ним, шагая совсем близко. «И куда ты идешь, когда приходишь сюда?» – спросил он, останавливаясь у края дороги, в то время как за их спинами раздавалось отчетливое журчание воды. «Иногда», – ответила Ребекка, – «я спускаюсь к воде вон там». Она подняла руку, указывая на другую сторону реки. но тропинка слегка крутая, а мы сейчас одеты в воскресную одежду. Он кивнул. «Давай все-таки попробуем спуститься». Когда они шли по мосту, его снова охватило тепло от ее присутствия. Ребекка была совсем рядом, ее рука почти касалась его руки, и звук этих шагов эхом отдавался под сводами моста. Его переполняли мысли о том, что это может быть та самая девушка, с которой он проведет остаток жизни. Ему очень сильно хотелось взять ее за руку, которая была так близко и при этом так далеко. Их разделяла пропасть, столь глубокая, как и широкая, состоявшая из церковных правил и личных убеждений. Джон и не собирался переступать через все это, разве что только при каких-то исключительных обстоятельствах. но таковые еще не наступили. Он смотрел прямо перед собой, решив не смотреть на нее до тех пор, пока не возьмет себя в руки и сможет думать о чем-то помимо ее близости. Смущение едва не одержало верх, но он не мог позволить себе показаться неуклюжим вот именно сейчас. Ребекка чудесная девушка и заслуживает большего, чем невнятное промлямленное предложение. Разрушая очарование момента, за спинами послышался звук мотора. К ним медленно приближалась ранее приезжавшая красная спортивная машина. «Они уже приезжали мимо нас, когда мы только остановились», — заметил Джон. «Я так и подумала», — согласилась Ребекка, влюбленные голубчики на воскресной прогулке. Он хмыкнул, возникшие мысли, снова пораженные контрастом между их двумя мирами. Могут ли они чувствовать то, что чувствую я, парень и девушка в яркой машине? Насколько их чувства отличаются от тех, что испытывают парень и девушка в простой повозке? Должно быть, отличаются. Ничто другое не укладывалось в его голове. Повернувшись, Джон посмотрел ей в лицо и увидел в нем любовь. Сердце его распахнулось навстречу девушке, принимая ее и чувствуя себя при этом совершенно естественно. «Как ты думаешь, они похожи на нас?» – спросила она. «Этого не может быть», – отозвался Джон. «Ты не поверишь», – заметила Ребекка. «Но машина не так уж сильно меняет людей». «Меняет», – настаивал Джон, с легкостью переходя на обсуждение религиозных убеждений. «И очень сильно. Она не может не менять. Она делает тебя совершенно другим человеком. Если бы это было не так, то почему бы для нас...» Так важно не иметь машин. Девушка пожала плечами. В одном мы отличаемся, но в другом нет. Она посмотрела на него сияющими глазами. Мы точно такие же. Ее ответы потряс, и убедил его в ее правоте. «Давай пойдем туда, откуда ты смотришь на реку», предложил он, отводя от нее взгляд. «Это там», — показала она рукой. Для него эта вытянутая рука указала... не только на определенное место, но и в будущее. Облаченная почти сверхъестественной властью, ее рука указывала в направлении надежд и мечтаний Джона, в направлении завтрашнего дня, в который он был рад встретить с ней вместе. Мост и журчание воды еще больше усиливали голос его чувств. Несколько листьев все еще остались на деревьях, в отчаянной попытке пережить смену времен года. «Как это похоже на мою одинокую жизнь», — подумал он. «Но его надежды не тщетны. Он добьется своего. Он сделает это ради нее и ради их совместного будущего». Джол молча пропустил ее вперед. Она остановилась на маленьком выступе над рекой. «Так вот, куда ты приходишь?» — спросил, не глядя на девушку. Она ничего не ответила, а только слегка кивнула, указывая чуть дальше вдоль дороги. Ребека заметила: "Вон там тропинка спускается вниз. Думаешь, нам стоит спуститься?" спросил Джон. "Да, давай спустимся". Дойдя до края берега, они стали молча смотреть на воду. Затем Ребека подняла взгляд на Джона, и их глаза встретились. Джон отчетливо почувствовал, что она знает, что будет дальше. Она тоже этого хотела. Это была любовь. и молодой человек обрадовался ее приходу. Не в силах остановиться, он нежно взял ее руки в свои. Его потрясло ощущение ее пальцев в своих ладонях, перемещая его оттуда, где, казалось, царствует страх и запрет. «И все же это было правильно», — повторял себе Джон. «Разве это ощущение не подтвердило и не укрепило то чувство, которое он испытывал к ней ранее?» и которая, насколько он знал, исходила от Бога. Любовь, которую он испытывал к ней, и ее любовь к нему, это правильная любовь. Она не вздрогнула и не отодернула руки, и он сказал, «Ребекка, я хочу на тебе жениться. Ты выйдешь за меня замуж?» «Да», — ответила она, не отводя взгляда, «мне бы очень этого хотелось». Он медленно опустил ее руки. Прикосновения его пальцев вызывали в ней сильное волнение, такое же сильное, какое она испытывала в тот момент, когда он взял ее руки в свои. Перед ней стоял человек, которого Ребека могла по-настоящему любить, и у нее для этого были все основания. Он сильный не только физически, но по своим моральным качествам и по силе духа. «А когда ты хочешь сыграть свадьбу?» – спросила девушка, надеясь, что он обнимет ее. и в то же время надеясь, что он этого не сделает. «Весной», — ответил Джон с уверенностью. Этой весной?» — воскликнула она с удивлением. «Так скоро?» Юноша повернулся к ней спиной, в его глазах блеснул шаловливый огонек. «Нет, через год после этой весны», — проговорил мягко. «Так у нас будет больше времени, чтобы все спланировать. Я смогу выплатить большую часть денег за ферму». Она знала, что он подразумевал под фермой. Она видела ее, когда Джон только купил ее два месяца назад. Простая каркасная постройка белого цвета под будущий дом и красный амбар на 80 акрах земли на гребне холма. За участком извивался ручей. Он впадал в пруд на участке, после чего устремлялся в реку. «Да», – проговорил он, глядя на зыб воды и явно теряясь в своих мыслях. «Ферма. Когда пройдет зима?» Подумав, что теперь это уже можно, Ребека нежно вложила свою руку в его ладонь. Он слегка сжал ее пальцы, и Ребека поняла, что все в порядке. Потом еще одним долгим взглядом они посмотрели в глаза друг другу, после чего снова стали смотреть на воду. Погрузившись в свои мысли, замечтались о том, какой будет их жизнь, счастливее от того, что окажутся вместе вечно он и она. Так молодые люди простояли несколько минут, держась за руки, под успокоительный шум воды и окруженные природой, пока до них не донесся звук еще одной приближающейся машины, вторгшейся в их мир. Ребекка почувствовала, что пожатие Джона ослабло и отняла руку. Если это была английская машина, то не имело значения, держась они за руку или нет. Но даже в этом случае будет лучше, чтобы не держаться, Никогда не знаешь, какие сплетни могут поползти по округе. Случайно оброненные слова, пусть и из уст ничего не подозревающих английских парочек, могли привести к большим неприятностям. Джонс сделал шаг в сторону, дожидаясь, пока машина проедет мимо. Но Ребекка отступила вместе с ним, почти касаясь его плеча. К собственному удивлению, Джон не отпрянул. Автомобиль на дороге оказался микроавтобусом. И когда подъехал ближе, Джон вспомнил, что утром уже видел его у церкви. Черные шляпы и дамские чепчики пассажиров подтвердили догадку. «Это те люди, что сегодня утром были в церкви?» – спрашивал и одновременно подтверждал свою догадку Джон. Девушка лишь скользнула взглядом по приезжающему микроавтобусу. «Да, я их видела», – согласилась она, не отводя взгляда от его лица. «Должно быть, приезжали кому-то в гости», – предположил Джон, пытаясь отыскать в памяти хоть какую-то зацепку. А обычно он без труда запоминал имена даже незнакомых людей, но не в этот раз. «Да, в гости», – проговорила она тихо, опуская взгляд, в котором неожиданно промелькнуло что-то знакомое. Что именно он увидел в ее взгляде? Страх? Появился и тут же исчез». Но этого оказалось достаточно для того, чтобы он осмелился спросить. «Ты их знаешь, верно?» «Они приезжали из Милроя. Это в Индиане, где мы раньше жили», — ответила она с некоторой неохотой. И, допрашивал Джон, все еще помня краткую вспышку страха в ее глазах, на мгновение в сознании молодого человека возник образ утренних гостей, по крайней мере тех, кого он мог вспомнить, но этот образ ни о чем не говорил». Он откашлялся, прежде чем что-то сказать, и затем вспомнил лицо темноволосого юноши, того с гладко зачесанным назад лоснящимися волосами, слегка вьющимися на концах и со щетиной на подбородке, которая болезненно пробивалась, но так и не могла вырасти. Джон непроизвольно ахнул, как бы вдруг что-то понял или узнал большой секрет. «Бывший бойфренд из Милроя?» Она резко оторвала взгляд от земли и посмотрела на него. «Глупости! Это был Лука, Байлер. Он не был моим бойфрендом и не стал бы им никогда». «А как ты поняла, о ком я подумал?» — спросил Джон. «По тону твоего голоса, и потому что сегодня утром Лука был единственным парнем, то есть единственным среди гостей», — добавила она, — «у меня никогда с ним ничего не было». «Так в чем же дело?» — спросил Джон, наклоняя голову в сторону моста. «Мне кажется, что ты нервничаешь. Это как-то связано с гостями из твоей бывшей общины? У тебя есть какие-то секреты?» Он сам удивлялся силе и тону собственного голоса, как если бы у него было право задавать ей такие вопросы и даже требовать от них ответа. Сделав глубокий вдох, молодой человек попытался успокоить столь внезапно поднявшееся волнение в груди. Почему она испугалась? Ребека предприняла отважную попытку улыбнуться. Ничего особенного, просто воспоминания, детские игры, взросления. Ты же знаешь, мы все жили в одной общине, все дети делают глупости. Лука все еще живет на старом месте. Возможно, он мог бы рассказать тебе о каких-то глупых выходках из моего детства. В самом деле, проговорил он неуверенно, вспоминая страх в ее глазах. Это и есть то, чего ты боишься? Ох, она... коротко выдохнула. «Я не боюсь. С чего ты это взял?» Джон пожал плечами, не зная, хочет ли он развивать эту тему. Сегодня был их день. Они не могли позволить себе этот день испортить. Конечно, все эти страхи – какая-то ерунда. Должно быть, она просто нервничала от того, что встретила давних знакомых из своей старой общины. Возможно, мне просто показалось. «Ты знаешь что-нибудь еще об этих людях? Байлерах?» Да. Она запрокинула голову и слегка прислонилась к нему. «Возможно, они переедут сюда. Предполагаю, что это все еще держат в секрете». «Кроме тебя об этом больше никто не знает?» – спросил он. «Моя мама знает. В некотором смысле она принимает в этом участие с тех пор, как мы сюда переехали. Там все еще живет моя тетя. И дядя тоже. С материнской стороны». «Понятно», – ответил Джон. Но тут у него возникла мысль о том, что в действительности никто не знает, что именно происходит в жизни необузданных подростков из семи амишей во время так называемых румшпринги. Но к Ребекке это не имело никакого отношения, Ребека была другой. Однако Джон почувствовал, что все же обязан спросить. «Ты позволял себе какие-то вольности в подростковом возрасте? Что-то, о чем мне следует знать?» Уверенный в том, что ответ будет отрицательный, он продолжал. «Я, конечно же, никогда ничего такого не делал. Мы здесь не должны тратить время на увлечение молодости. И нам не нравятся те плоды, которые из этого вырастают». «Разумеется, ничего такого я себе не позволяла», — оборвала она его с искренним возмущением. «Я никогда не вела себя распущенно. Нас не так воспитывали». «Я так и думал», — выдохнул он, поднимая с раскаянием руку. «Я просто хотел спросить. А разве тебе не следовало спросить об этом намного раньше, перед тем, как задавать первый вопрос? Если не ошибаюсь, мы только что обручились?» Джон твердо встретил ее взгляд. «Ладно, согласился. Не думай об этом. Просто мне не пришло в голову спрашивать о подобном раньше. Ты не производишь впечатления легкомысленной девушки?» «Ничего подобного. Я действительно так думаю. Просто этот автобус и этот парень Байлер... натолкнул меня на такие мысли. «Тебе не о чем волноваться. Он никогда не был моим бойфрендом». «Договорились», — согласился Джон. «Так на чем мы остановились?» «На свадьбе весной», — напомнила Ребека. «На не этой весной, а следующей. Только ты и я». «Да», — ответил юноша. Становилось поздно, и Ребека вспомнила о своих домашних обязанностях. «Джон, сегодня вечером я должна заниматься хозяйством?» Нам лучше возвращаться». После чего добавила, «Хочешь остаться у нас, чтобы помочь?» Он наморщил лоб, как если бы глубоко задумался, хотя ответ уже знал. «Сегодня в нашем округе не будет песнопения, верно?» «Нет, только не сегодня. Значит, ты сможешь остаться помочь по хозяйству?» «Не могу устоять», — ответил он. «Тогда давай поедем. Твои родители, наверное, думают, что мы уже потерялись». Она пошла вперед. через мост к повозке, слегка таща его за руку. Потом опустилась и ушла чуть вперед. «Эй, жене положено следовать за мужем», заметил он с притворной суровостью. «Ты начинаешь жизнь жизни с той ноги». «Ты так считаешь?» спросила она игриво, оглядываясь, но не замедляя шаг. «Да, считаю. И еще и считаю, что ты красавица», добавил Джон, радуясь тому, что может говорить об этом слух. «Джон, тебе нельзя так говорить». «Но ведь мы теперь обручены», — заметил молодой человек. «Помнишь?» «Я не забыла», — ответила девушка, когда уже подошла к повозке. Джон сложил веревку, зашел со своей стороны повозки и залез внутрь. Ребекка сделала то же самое. Когда он отпустил поводья, Мерин вывез повозку на дорогу и на мост. Стук его копыт разносился эхом в закрытой части моста, и Ребекка позволила себе прикоснуться плечом к плечу Джона. Молодой человек весь отдался во власти этого нового, приятного ощущения. Ее присутствие, ее улыбка, ее глаза – все слились воедино. «Я рад, что ты ответила «да», – проговорил он игриво. Я тоже отозвалась девушка, когда они выезжали из-под моста. Следуя извилистой дорогой в западном направлении, а затем поднимаясь на холм, Джон направил повозку к ее дому. Держа голову прямо, он позволил себе краем глаза взглянуть на лицо Ребеки. Глубоко вздохнув, он поблагодарил Бога за то, что он сотворил мир столь прекрасным. Глава вторая. «Где Ребека? спросила мать и Кайм своего мужа Лестера, вставая с дивана и подходя к окну. «Кажется, она должна была ехать домой с Джоном?» «Кажется, так», — еле слышно ответил Лестер с полным ртом воскресного попкорна. Миска стояла у него на коленях, а белые зерна выделялись на фоне темно-серой миски. Его рука замерла на полпути к Арту, пока он отвечал на вопрос. «Возможно, они где-то сделали остановку». «Там нет подходящего места для остановок», — возразила Матти. «Молодые люди всегда найдут место для остановки», — возразил муж. После чего его рука завершила свое путешествие к Арту. «Мы вот находили». «Может быть, они остановились на мосту?» – задумчиво произнесла она. «Как ты думаешь, на улице уже достаточно тепло?» «Не знаю», – ответил Лестер. «Полагаю, это зависит от того, что они хотят делать». «Мост?» – она стояла, глядя в окно, в сторону моста. «Я надеюсь». «Джон – надежный парень», – заметил Лестер. «Уверен, с ним все в порядке, где бы они ни остановились». «Но другого места для остановки все равно нет», – заметила женщина. Нельзя же просто стоять у обочины дороги, ведь не могли же они поехать в город. «Уверен, что будут здесь минуты на минуту», — пробормотал Лестер, поглощая попкорн. «Скоро нужно доить коров, верно? Сегодня очередь Ребекки. Она никогда не опаздывает, когда нужно работать по хозяйству». «Да, она такая», — мать и вздохнула. «Потому я и беспокоюсь. Не бывает, чтобы она опаздывала без причины». «Они будут здесь минуты на минуту», — повторил он, стараясь убедить жену. «Ребекка почти двадцать один год. Помнишь? Садись и поешь попкорна, пока я весь не съел». Встревоженная она потянулась за попкорном. «Возьми миску и успокойся», — уговаривал ее муж. «Мы с тобой можем устроить свидание». «Мы?» — она бросила на него быстрый взгляд. «Ты решила подражать англичанам?» «Я? Подражать англичанам?» «Конечно же нет». Она пожала плечами, все еще продолжая смотреть на мужа. «Тогда откуда у тебя бьется эта романтическая чепуха?» Лестер внимательно посмотрел на нее и ответил. «А теперь скажи мне, откуда тебе, добропорядочной амешки известно слово «романтическое»? Если хочешь знать мое мнение, то так говорят англичане». Она поднялась, чтобы еще раз взглянуть в окно. «Их все нет». «Как ты думаешь, может тебе поехать и поискать их?» «Нет», — ответил муж, все еще сосредоточенный на попкорне. «Расскажи мне, откуда тебе известно, что такое романтика?» «О», — произнесла она, вычерчивая рукой полукруги в воздухе. «Ты знаешь, из книг, теперь их можно найти на каждом углу. Каждая молодая женщина в кого-то влюбляется, и все эти проблемы, что переживают англичане...» «Тебе не следует читать такие книги», — проговорил Лестер мягко. «Они портят характер. Нам не нужна романтика. Мы любим друг друга все эти годы». Она продолжала смотреть в окно, а ее лицо выдавало тревогу. «Ведь так?» — спросил он, обращаясь к жене. «Что так?» — переспросила мать рассеянно. «Любим!» «Конечно», — отозвалась, не задумываясь. Потом вдруг резко повернулась. «Почему ты задаешь эти странные вопросы?» «Мы женаты уже почти тридцать лет и продолжаем любить друг друга», — проговорил он с легкой дрожью в голос. «Ты определенно ведешь себя как-то странно», — женщина отвернулась от окна, на мгновение забыв о пропавшей куда-то паре. «Что происходит?» — она пересекла комнату и мягко положила руку на лоб мужу. Лестер руки не оттолкнул, но не вымолвил ни слова. «Нет», — мать покачала головой, — «кажется, температура нормальная». «Ты случайно не подхватил грипп?» «Конечно же нет», — возразил муж. «Я здоров как бык. Тогда что с тобой происходит?» «Может быть, все это от того, что в воздухе витает любовь?» — предположил Лестер, протягивая руку к остаткам попкорна. Мать на мгновение замолчала, а потом произнесла. «А, ты имеешь в виду Ребекку и Джона?» Она возобновила свое дежурство у окна. «Где же они, в конце концов?» «Да», — ответил тихо Лестер, — «их». Уверенный в том, что жена не расслышала его слов, муж приготовился встать с дивана, чтобы самому выглянуть в окно, но тут мать снова повернулась к супругу. «Ты женил уже двоих детей, и никто из них не действовал на тебя подобным образом. Что происходит с тобой?» Мужчина опять сел. «Ничего плохого, уверяю тебя. Просто сейчас происходит что-то другое. Эти двое отличаются». а мне не кажутся такими же, как и все. Может быть, дело в Ребекке? Ты всегда был к ней ближе. Но держаться за нее нельзя, ты же знаешь. А я и не держусь, — возразил Лестер, — просто вспоминая. Если через пять минут они не вернутся, ты поедешь их искать, — заявила твердая жена, отворачиваясь от окна. Лестер откинулся на диване и закрыл глаза. Да, он все отлично помнил. Ребека, его третий ребенок. все еще очень юная, но при этом не по годам зрелая. Серьезность ее взгляде, особенно после церковных собраний, по-прежнему беспокоит отца. Неужели случилось что-то, о чем он не знает? Почему сегодня ему показалось, что она чем-то озабочена? Пройдет всего несколько дней, и ей исполнится 21 год. Взрослая женщина. Лестер чувствовал это, но точного определения своим чувствам дать не мог. «А, вот и они!» – объявила Мати. «Где могли так задержаться? Иногда они заставляют меня сильно волноваться». «С ними все будет хорошо», – заверил ее Лестер, поднимаясь. «Все будет просто отлично», – повторил он, поскольку Мати все равно его не услышала. Ему нужно было сказать это для себя и обрести в этих словах утешение. Глава третья Джон убедился в том, что машин нет, после чего придержал Мерина, чтобы пересечь маленький ручей и въехать на дорожку, ведущую к дому Каймов. «Думаешь, твой родитель уже волнуется?» – спросил он. «Может быть, мама», – ответила Ребека. – «но как только нас увидит, перестанет. А что до отца, то пока я работаю по хозяйству, он не переживает». «Ты расскажешь им?» – спросил Джон, не глядя на девушку. «Ты хочешь сообщить прямо сейчас?» Да. — Посмотрим, — ответила она. — Увидим. Только не при всех. — Всех не должно быть дома, — запротестовал молодой человек. — Дома только отец и мать. — Может быть, ведь сейчас воскресенье, вторая половина дня, младшие могут крутиться поблизости. — Ты боишься того, что они скажут? — спросил он. — Конечно же нет, — ответила Ребекка слегка обиженно. — Ты нравишься моим родителям. Чего же мне бояться? — Пожалуй, ты права. Твои родители всегда были добры ко мне. Хорошо, тогда перестань волноваться, настояла девушка, но говорить пока давай никому не будем. Джон остановил повозку перед домом. Участок Каймов лежал на холме, немного в стороне от берега реки. Белый двухэтажный дом с выступающим центральным крыльцом и двумя пристройками, поменьше. Недалеко за домом располагались белые открытые навесы. Лестер Кайм обрабатывал участок в 120 акров. большая часть которого находилась в долине реки. Ферма Каймов была ухоженной, дом в хорошем состоянии, а коровники сияли чистотой. Все это говорило Джону о хорошо организованной образе жизни. Именно это качество он хотел бы видеть в своей жене. И нашел его в ребеке Кайм, и был уверен, что он не ошибся. «Волнуешься?» – спросила девушка через плечо. «Со мной все в порядке», — ответил быстро, слегка нервничая. «Все будет хорошо». Теперь глаза Ребекки снова загорелись, а ее улыбка излучала уверенность. Они вошли в гостиную. Джон снял шляпу и принялся теребить ее в руках. Мати и Лестер сидели на диване, а между ними стояла пустая миска из-под попкорна. «Эй», — протянул Джон, не зная, с чего начать. Лестер заметил его замешательство и поспешил на выручку. Мать немного беспокоилась. Она не знала, где вы были. Я сказал ей, что, возможно, остановились у моста. Э, снова протянул Джон. Именно там мы и были. Простите. Извинился он, поворачиваясь к мате. Тебе не за что извиняться, заметил Лестер, потянувшись в пустой миске и вытряхивая из нее остатки попкорна. Мать, принеси еще попкорна. Может быть, Джон захочет. Да я бы сам не отказался. Тут разговор вступила Ребека. «Джон останется поработать по хозяйству, он хочет помочь мне. И на ужин тоже останется, потому что в нашем округе сегодня вечером не будет песнопения. Мама, тебе не стоит волноваться, мы были в полной безопасности». «Но ты же меня знаешь», — сказала мать, немного смутившись. «В последнее время никогда не поймешь, что может случиться с детьми. Похоже, я волновалась многовато». «Да, мама, ты у нас такая», — заметила Ребека. «Я приготовлю еще попкорна, а вы пока общайтесь». «Отлично!» – на лице матери расцвела улыбка. «Джон, рады видеть тебя в добром здравии. Тебе никогда не говорили о том, что у тебя доброе лицо. Это передалось от отца или от матери?» Джон почувствовал себя раскованней. Он даже позволил себе слегка улыбнуться. «Я и не знал, что такой симпатичный», – ответил юноша. Тут он заметил свободное кресло на другой стороне комнаты и сел в него. «О, дело не только в этом. Хотя я должна сказать, что ты действительно симпатичный. Я имею в виду нечто другое. Думаю, это наследственное. Ты еще слишком молод, чтобы приобрести это на личном опыте. В твоем лице есть целеустремленность. Должно быть, она передалась от кого-то из родителей». Джон почувствовал, что начинает краснеть. «Не знаю, с трудом». подбирал слова, «наша семья старалась жить правильно, уверен, как и все мы». Лестер усмехнулся, вспоминая собственную неловкость в присутствии родителей Мати, свою бытность молодым человеком. «Она хотела сказать, что ты ей нравишься», — пояснил Лестер. «По правде говоря, ему тоже нравится этот парнишка, и не было никакой необходимости заставлять его смущаться в их гостиной. Иногда, когда она хочет что-то сказать», «Кто заходит издалека?» – продолжал отец Ребекки, улыбаясь в сторону мати. «Он парень, что надо», – сказала жена, обращаясь к Лестеру. «Ему придется привыкать к нам. То есть в том случае, если он хочет общаться с Ребеккой, как ты считаешь?» Я просто пыталась высказать свою мысль. Джон откашлялся, думая о том, не рассказать ли родителям Ребекки о происшедшем сегодня. Но нет, они решили пока ничего не говорить». И сказать должна сама Ребека. Кроме того, в нем проявились инстинкты Амиша. В кругу Амиши просто не принято распространяться о подобных вещах. «Рад, что вы считаете мое происхождение хорошим», сказал молодой человек вместо этого. «У вас тоже хорошая семья. Ваш дом и участок выглядят очень ухоженными». «Нам бы тоже хотелось так думать», поддержал Лестер, легко принимая комплимент. «Он не такой большой, как у некоторых». но удобный. Господь благословил нас». Джон кивнул. «И всех нас здесь, на Уит-Ридж, обильно благословил». «Итак», — объявил Лестер, меняя тему разговора, «ты останешься работать по хозяйству? У меня есть кое-какая старая одежда, можешь надеть». «Не принуждай парня работать», запротестовала мать. «Он не обязан, Ребекка может справиться и сама». «Я подумал, что он, возможно, сам хочет», — предложил Лестер. с озорной ноткой в голосе. В конце концов, он приехал сюда, чтобы провести время с Ребеккой. А Ребекка будет работать. «Ну, работать он все равно не обязан», — повторила Матти. «О, я действительно хочу помочь», — заверил молодой человек. «Просто покажите мне, где можно переодеться». «Для этого найдется время попозже», — перебил его Лестер. «Сейчас будет попкорн. Сначала попкорн, а потом работа». Попкорн не заставил себя ждать. В дверях кухни показалась Ребека с большой миской в руках, наполненной белыми зернами. Миски поменьше разошлись по рукам, и каждый по очереди наполнял свою до краев. После этого Ребека пододвинула к креслу Джона еще одно кресло и села рядом, мельком бросив на него взгляд. "Со мной все в порядке", проговорил он ей одним глазом и, увидев, как она заметила, расслабился. Затем мать заговорила о гостях, присутствующих утром в церкви, о Байлерах. И из разговора Джон понял, что семья Байлеров хорошо знакома Каймам, потому как они жили недалеко друг от друга в Милрое, в Индиане. Сейчас Джон не ощущал в Ребекке ни малейшего напряжения или страха, как на мосту. Должно быть, ему это померещилось, решил он, потому что сейчас Ребекка казалась совершенно спокойной и раскованной. Глава 4. Взятый в аренду микроавтобус с водителем, фермером-овощеводом на пенсии, возившим амиши по округу Руж в Индиане, отъехал уже далеко, по 74-й федеральной автостраде на западной стороне Цинциннати. Время шло, и шум разговоров в салоне постепенно стих. Лука Байлер вместе с двумя младшими братьями сидел на заднем сиденье 12-местного микроавтобуса Его мать и отец сидели перед ним. Другие пассажиры микроавтобуса были членами церковной общины Амишей в Милрое и не были их родственниками. Все они возвращались домой после выходных, проведенных в Уилд-Ридже. Рубин Байлер, упитанный мужчина, фермер, а также дьякон, совершал эту поездку с определенными намерениями, поскольку планировал сюда переселиться. Его жена Рейчел В девичестве Миллер через каких-то кузенов составляла в родстве с Миллерами, которые владели разнообразными предприятиями вдоль хребта Уитридж. Она полностью одобряла как эту поездку, так и планы на переезд. Частично это было продиктовано ее желанием жить ближе к родственникам, а частично надежды на то, что после переезда ее муж преуспеет финансово. Нельзя сказать, чтобы их семья голодала, живя в Милрое, но они и не процветали. В детстве Рейчел привыкла к более обеспеченному уровню жизни. Ее отец, старик Миллет Миллер, или М. Джей, как его называли, скончавшийся более 15 лет тому назад, был известен в кругах Амишей своей деловой хваткой. Когда Рейчел была ребенком, денег всегда было много, настолько много, что ее отец вложил их в две скотоводческие фермы вдобавок к той, на которой выросла Рейчел со своими братьями и сестрами. Для Рейчел оказалось шоком, когда после смерти ее отца, который к тому времени уже овдовел, выяснилось, что все свое состояние он оставил своей младшей сестре Эмме. Этот странный поворот событий оставил у ее детей, а в особенности у Рейчел ощущение того, что отец их предал. Старик М. Джейн Противился тому, чтобы Рубин ухаживал за Рейчел, но это не помешало ей выйти за Рубина замуж. Он обладал необходимыми качествами, в точности придерживался церковных правил, а также был любимцем местного епископа. Но Рубин, хотя и обстоятельный во многих отношениях парень, никогда не умел обратить свое обаяние в твердую валюту. Это стало первым разочарованием в жизни Речел. И еще больше заставляло ее надеяться на получение наследства после кончины отца. Ее отец слыл чудаком, даже по меркам амишей. И своим завещанием он только укрепил эти мнения. Все завещания оказалось тщательно расписано и заверено местным юристам, но при этом оно не оставляло ни одному из его шестерых детей ни единого доллара, сверх символической тысячи. В завещании ничего не говорилось о том, почему он решил поступить именно так. Только черные буквы на бумаге, прочитанные всем шестерым в большом помещении городской юридической конторы. В тот зимний день все они в своих черных шляпах и платках чувствовали себя в высшей степени нелепым, взволнованными и разбитыми. Рейчел до сих пор вздрагивает, вспоминает тот день. Сестра М эм джея Эмма, последний оставшийся в живых член семьи, состоявшие из одиннадцати человек, сынула такой же чудачкой, как и ее брат. Она проигнорировала совет епископа Моза, что-либо изменить в отношении завещания. Вместо этого сразу же после похорон она переехала в дом брата, едва не вызвав скандал среди амишей, знающих о ситуации и считающих, что эм нехорошо обошелся со своими детьми. Все успокоилось только тогда, когда большинство детей решили не поднимать шума. Даже епископ Мос в конце концов дал понять, что Эмму следует оставить в покое. Со своей стороны Эмма еще плотнее куталась в платок и позаботилась о том, чтобы ее платье были длиннее, чем предписано Орнгом, и молча переживала бурю. Однако в сердце речел, эта буря никогда не утихла. Она утешала мыслью о том, что Эмма – пожилая женщина, принесшая сердечный переступ, конечно же, поступит правильно и после своей смерти оставит деньги племянникам и племянницам. Речил была настолько уверена, что уже строила планы относительно этих денег. Однако со временем у нее стали возникать сомнения. Где гарантия того, что Эмма поступит именно так? А что, если деньги окажутся у кого-то другого? Что, если трагедия повторится? Всего неделю назад она слышала из надежного источника, что Эмма обращалась к врачу, а потом около ее дома видели другую машину. Мужчина, сидевший за рулем, по словам очевидцев, был одет в английский костюм. Очень элегантный, как донесли Рейчел. Что он там делал, слухи не сообщали, но брови были приподняты, и невысказанное слово «юрист» проходило на ум наиболее озабоченным доброходцем. Если у Эммы возникли проблемы со здоровьем, и она обратилась к юристу, то из этого не могло быть ничего хорошего. Неужели деньги снова ускользнут из рук родственников? Этого оказалось достаточно, чтобы Рейчел не могла спать по ночам. Тем временем Рубин подумал о том, что семье необходимо переехать в Уит-Ридж. Там у Рейчел жили кузины, И, может быть, Рубин преуспеет в уит так, как ему не удалось преуспеть в Милруе? Подшуршание шин микроавтобуса разговоры с другими пассажирами сошли на нет, и Рейчел захотелось расспросить Рубина об их перспективах. Повернувшись к мужу, она уже в который раз пыталась понять, почему он когда-то казался ей симпатичным, теперь ей любое лицо округлилось. а щеки выдавались в тех местах, где раньше не было ничего лишнего. Округлость распространялась и на всю остальную часть его тела, и уже начинала свисать под боками. Этому человеку требовался хороший физический труд, и хотя он уже работал на ферме, это, судя по всему, не помогало ему удерживать свой вес в норме. Вот только его банковский счет оставался по-прежнему тощим. Переезд в уит -Ридж мог давать возможность получить другую работу помимо физического труда, которая, вероятно, будет значительно лучше оплачиваться. Возможна работа в качестве торгового агента в магазинах розничной торговли, которыми владели миллеры, и совершила бы это чудо. В субботу Рейчел видела выставку разнообразной мебели, старинных напольных часов и продуктов питания для богачей и Цинциантии. Туристы съехались для того, чтобы почувствовать вкус старого амишевского уклада жизни, который разительно отличался от их собственного. Наклоняясь к мужу, она прошептала. Значит, тебе понравился Уитрич? Рубин кивнул, не испытывая больше желания вступать в разговор. Он устал и предпочитал бы присоединиться к своим попутчикам на передних сиденьях, которые уже дремали. И что ты собираешься делать? не отставала жена. «Похоже, это милое местечко», — ответил он. «Я хотела спросить насчет переезда». Он пожал плечами. Но довольствоваться таким ответом женщина не собиралась. «И ведь ты сам хотел переехать. Эта поездка была твоей идеей. Водители обходятся нам недешево. Мы ведь не напрасно потратили время». «Мне понравилось». Его охватывало раздражение. «Значит, мы переезжаем?» — хотела знать жена. Откуда мне знать пробормотал он. Я еще не решил. Мне нужно приехать домой и подумать. Все это повлечет за собой множество хлопот. Я имею в виду переезд и все остальное. Продажа фермы. Я не знаю, какие сейчас цены. Мы не можем продать ее в убыток и рассчитывать на то, что хорошо устроимся в Уитридже. У людей, которые там живут, масса денег. Она смерила его презрительным взглядом. «Ты не можешь передумать, Рубин!» чтобы так обнадежить меня и потом разбить мои надежды. Я не жду чудес, но это может быть нашим единственным шансом начать все сначала. Ведь ты не боишься их, верно?» Теперь он смерил ее ответным взглядом и зашептал. «Почему я должен их бояться?» «Конечно же, у меня никогда не было много денег. Ты знала об этом, когда выходила за меня замуж?» «Ты вышла за меня несвязанными глазами». И я не виноват, что отец твой лишил тебя наследства. Я просто такой, какой есть. Ты мог бы, по крайней мере, попытаться, — заметила она, продолжая взаимно наблюдать за изменившимся ландшафтом через ветровое стекло микроавтобуса. Он вытянулся так, чтобы его голова оказалась как можно выше. «Я, — дьякон, — сказал он, прибегая к последнему вескому аргументу. — Ты что, забыл об этом?» «Те, кто за меня голосовали, сочли меня достойным. В этом была рука Господня. Как ты могла забыть о таком?» Она ничего не ответила. И только шины продолжали петь свою ритмичную песню под грузом двенадцати пассажиров. Рубин наклонился к ней снова и произнес. «Об этом тоже следует подумать. Я подчиняюсь церковной власти. Мне нужно будет поговорить с епископом, прежде чем мы сможем куда-либо переехать». «Чтобы меня приняли в Уит Риджи, мне необходима от него хорошая рекомендация». «Так почему же ты не подумал об этом раньше? Есть и другие важные вещи, о которых нельзя забывать», — сказала она теперь уже напряженным голосом. «Что, деньги?» — прошептал он, хорошо зная свою жену. «Тебе должно быть стыдно. Я служитель Божий, и я тружусь в его церкви. Это важнее мирских благ. Все это останется здесь, когда нас не станет». Мы ничего с собой не заберем, ты знаешь об этом? Наши духовные ценности обладают самой большой важностью для Бога, и я служитель всего этого». «Ну, теперь у него развязался язык», — подумала жена. Он всегда отличался красноречием. «Жаль, что хотя бы время от времени это не приносит никакой прибыли». «Я благодарна за то, что Господь нам дал», — продолжала она. Включая меня?» — спросил он прямо. «Включая тебя», – она повернулась к нему, заставляя себя улыбнуться. Он кивнул. Довольный, он спустился ниже и откинул голову, намереваясь заснуть. «Мы посмотрим, что делать дальше», – пробормотал и погрузился в дремоту. «Да», – сетовала про себя Рэйчел, – «мы посмотрим. Это означает, что никуда мы не поедем. К чему было поднимать всю эту шумиху, если он все равно ничего делать не собирался?» «Похоже, мы никуда не переедем», – прошептал Лука на ухо матери с заднего сиденья. Она кивнула, радуясь тому, что хоть кто-то ее понимает, даже если ничего измениться не в силах. Несколько секунд Лука помолчал, после чего спросил. «Кого это мы видели у моста сегодня?» Она покачала головой. «Не знаю, я не присматривалась». «Похоже, это была Ребека Кайм», – сказал он. «Они уехали из Милроя несколько лет назад?» Но молодого человека, что был рядом с ней, я не знаю. — О, — произнесла Рейчер, поворачиваясь к сыну, — она тебе нравилась? — Нет, — он слегка ухмыльнулся, — она не моего поля ягода. Так было всегда, даже в Милрое. Она училась на класс младше моего. — Ну, тогда нам нет до этого дела, — сказала мать, отворачиваясь. — Мне просто любопытно. Он пожал плечами, но она его уже не слышала. Глава пятая В тот же день, в половине пятого, шагая вслед за Ребекой, по направлению к коровнику, Джон окинул взглядом свою рабочую одежду. Она вроде бы ему подошла. Юноше так казалось. Нельзя сказать, что чересчур длинные и в то же время широкие штанины слишком мешали. Просто он любил, чтобы все было правильно. Заметив его взгляд, Ребека усмехнулась. «Папина одежда тебе великовата». «Да», — согласился Джон. «И она мятая». Пусть это тебя не смущает. Похоже, я не привык к фермерству. Молодой человек посмотрел на Ребеку. Возможно, никогда не привыкну. Ты когда-нибудь хотела выйти замуж за фермера? Она бросила на него пристальный взгляд и ответила. Нет, я никогда не думала о браке с подобными категориях. А некоторые девушки думают, пояснил он вдруг, решив, что его вопрос нуждается в пояснении. Некоторые девушки думают... «Выходит, у тебя большой опыт в обсуждении вопросов брака с девушками?» — спросила Ребека полушутя. «Конечно же нет», — ответил он. «Я никогда не был обручен». Она не стала сдерживать улыбку. «Ты делал кому-нибудь предложение до меня?» Он медленно выдохнул. «Послушай, до тебя я даже никогда не встречался с девушками. Ты первая». «О», — произнесла она, глядя перед собой. Но Джон успел заметить, как в ее глазах мелькнул прежний страх. Тогда он решил спросить, «А ты была обручена раньше?» «Нет», — ответила она, продолжая идти вперед, не оборачиваясь. «А встречалась с кем-нибудь?» «Немного. Вмил, Рои. Ничего серьезного». «А немного это сколько?» «А тебе не кажется, что следовало задавать эти вопросы раньше?» «Они не казались важными», — ответил Джон, потому что так оно и было. А он и в самом деле не мог понять, почему они стали важными сейчас. Но почему-то так случилось. Была ли причина для того страха, который он увидел в ее глазах? «Так сколько же это немного?» — повторил он свой вопрос. «Я встречалась с одним парнем», — ответила она. «И сколько было свиданий?» «Два». «Значит, — продолжал спрашивать Джон, — он тебя бросил?» «Нет», — сказала она. «Я отказалась встречаться с ним после второго раза». У вас возникла какая-то проблема? Ты просто невыносим, заметила Ребека, и ее глаза потухли. Нет, я просто сказал ему, что не заинтересовано продолжать встречи. Было видно, что Ребеке хочется закончить этот разговор. Она взяла его за руку. Нам нужно приниматься за работу. Хорошо, согласился юноша, но нам необходимо быть осторожными. Он отнял руку. Твои родители могут увидеть. «Мне все равно», — сказала девушка. «В таком случае мне не все равно. Наши отношения должны оставаться правильными». Он заметил ее обиженный взгляд и добавил. Ребека, это будет нелегко». «Во всем виноваты эти правила, верно?» — спросила она. Он на мгновение задумался. «Да, все дело в правилах. Я хочу придерживаться их, потому что считаю, что они существуют для нашего же блага. Но это не все». «И...» — она не сводила глаз с его лица. «Дело в том, что...» — он запнулся, прежде чем договорить. «Я просто не доверяю самому себе». Его взгляд потеплел, когда он посмотрел ей в глаза. На мгновение она замерла и затем произнесла. «Я доверяю тебе». Помолчав еще мгновение, Ребекка наконец добавила. «У нас есть кое-какие дела». Он медленно вздохнул. Джон переполняли смешанные чувства, Но на данный момент лучше о них забыть. Сколько коров ты доешь? Наконец спросил он смущенно. Тридцать, ответила Ребека. Папа говорит, что мы в числе последних фермеров, разводящих молочный скот. Да, согласился он, таких, как вы, осталось не так уж много. Твой отец никогда не задумывался над тем, чтобы заняться чем-то другим. Ему нравится быть фермером, ответила Ребека. Мы выращиваем большую часть того, что едим. Это экономит деньги, и цены на молоко сейчас намного выросли. Кроме того, что бы он еще мог делать? Спросила она со смехом. Состязаться с предпринимательством Миллеров? Твой дядя уже делает это, заметил Джон сухо. Семейный маркет Каймов. Но мы с ним ладим. Вот именно, ответила Ребека, Молочная ферма безопаснее. Но отец иногда подрабатывает у Каймов. Это приносит довольно хороший доход. Подойдя к коровнику, она придерживала дверь, ожидая, пока Джон войдет. Юноша вошел в помещение, и его охватил характерные звуки и запахи коровника. В воздухе висел запашок коровьего навоза, а мычание коров раздавалось сразу за раздвижными деревянными дверями. «Мы недавно здесь все побелили», – заметила Ребекка, видя, что он обратил на это внимание. Инспектор продлил нам лицензию с первой проверки. Он сказал, что папа хорошо ведет дело. Джон кивнул, думая о том, что лично ему намного больше нравятся рабочие инструменты, которые не усеивали землю навозом. «Когда нужно начинать доить?» – спросил Джон. «Через пятнадцать минут». «Пусть сначала поедят. Забрось каждой корове по полной лопате кормов. И пусть жуют, пока мы достаем доильные аппараты». Джон нашел лопату и приподнял задвижку, регулирующую поступление кормов. Молодой человек не ожидал, что поток бурых кормов, пахнущих миласой и толченым зерном, вдруг хлынет на пол прямо к его ногам. — Не так много, — заметила Ребека спокойно. — Оставь на следующий раз. Там они не смогут его достать. Я пошла за доильными аппаратами. Он взял лопату, набрал столько корма, сколько, по его мнению, было необходимо. и положил в первую кормушку. Когда все 16 кормушек заполнились, Джон отошел назад и стал ждать. Ребекка принесла два доильных аппарата, и их шланги свисали, почти касаясь пола. «Я возьму», — предложил Джон, протягивая руку. Она отдала ему один аппарат, а другой подняла вверх, чтобы закрепить на трубопроводе у потолка. Было очевидно, что девушка ждет, когда он последует ее примеру. Он так и поступил, ощутив тяжесть аппарата. Джон удивился, как она смогла донести два таких аппарата одновременно. Будто, прочитав его мысли, она сказала, «Я бы не взяла два, если бы тебя здесь не было. Они не должны касаться земли за пределами коровника». Джон кивнул. «В какое время вы начинаете доить коров?» «Ровно в пять», — ответила она. «Коровы будут здесь минуты на минуту. Звуки приближающегося стада коров подтвердили ее слова. Когда Лестер вошел в амбар, он улыбнулся при виде Джона в мешковатой рабочей одежде и спросил, «Готовы?» Ребекка усмехнулась, понимая причину отцовской улыбки, и кивнула головой. Лестер открыл дверь во двор. Первая корова просунула голову в дверь и огляделась вокруг, как будто размышляя, «Что же ей делать дальше?» а затем подалась вперед, мотая головой в разные стороны. Стоя неподвижно на месте и пристально глядя на идущую корову, Джон не заметил тех взглядов, которыми обменялись дочь с отцом. Как только корова увидела приготовленную Джоном еду, она подняла голову и направилась к ближайшей кормушке. Ребекка стояла наготове, и как только корова просунула голову в стойло, защелкнула хомут. Металлический щелчок, замкнувший шею коровы, не вызывал у той никакой реакции. Ее нос был глубоко погружен в корм, корова довольно чвакала, обводя стойло мутным взглядом. Другие коровы не заставили себя долго ждать и последовали примеру сестрицы. Лестер отчитывал шепотом, пока не вошла шестнадцатая, затем шлепнул семнадцатую корову по носу, чтобы не дать ей войти. «Ну, Бейс, не плачь!» – пожалел ее. «Ты пойдешь в следующий заход!» «Коровы никогда не слушают!» – заявила Ребека, стоя рядом с Джоном. «Ими нужно управлять!» Она подтянулась за доильным аппаратом и сделала шаг назад, отходя от коровы. Удар хвоста едва не пришелся ей по лицу. «Мимо!» – пробормотала она в полголоса. «В следующий раз будешь целиться лучше!» Джон невольно усмехнулся. «Ведь она не нарочно, верно?» «Маниакальное поведение, коровьи мозги! Тут же нашлась она, их никогда не поймешь!» Юноша засмеялся, и звук его смеха эхом раздался в соседнем помещении. Девушка повернулась на звук его смеха. Она нечасто слышала такой смех и каждый раз реагировала одинаково. Это был настоящий мужской смех, приятный, глубокий и при этом веселый и искренний. Его улыбка согрела ее сердце. Хм, прокашлялся Джон, сколько времени нужно, чтобы подоить коров? Ее улыбка стала еще шире. Он пытался изменить тему разговора, и теперь она знала почему. Все потому, что она для него была не безразлична. Она не безразлична. Она думала об этом, пока он смотрел в другую сторону, делая вид, чтобы наблюдать за работой доильных аппаратов. Мы должны закончить к четверти седьмого, сообщила Ребека, все еще с улыбкой на лице. А потом ужин. Мама прекрасно готовит. «Даже не сомневаюсь», — позволил заметить он. «Она передала тебе свои навыки». Девушка рассмеялась. «Разумеется». Глава шестая. Под шипение газового фонаря вся семья собралась в столовой для вечерней трапезы. Еще один фонарь висел на кухне, а третий ярко освещал гостиную. За исключением этих комнат, а также там, где горели керосиновые лампы, дома окутывала тьма. «Спасибо за помощь!» – поблагодарил Лестер Джона, выходя из-за стола. «Не стоит благодарности!» – ответил Джон, поскольку именно эти слова следовало говорить в данной ситуации. «Я только разбросал корма!» – добавил он. «От этого не вспотеешь!» «Ну, сегодня воскресенье!» – произнес Лестер. «Где мать? Я голоден!» «Идет!» ответила Ребекка отцу. Мать и появилась в кухонном проеме, неся миску с дымящимся соусом. Она осторожно поставила миску на стол и предупредила. «Соус очень горячий. Не трогайте его, пока немного не остынет». «Хороший соус остывает медленно», заметил Лестер, подмигивая. «Присаживайся, мать, мы должны помолиться. Просто младшим детям нужно быть осторожными с горячим». «Мы уже знаем», сообщила одиннадцатилетний летний Мэтью, Будто эти указания относились к нему. Мама всегда подает еду горячей. Мы говорим не о тебе, заверил его Лестер. Ужин куда вкуснее, когда он горячий. Теперь помолимся. Соус с рецептами амишей произнесла Матти. Только что приготовленный прямо из печи. Договорив, она села рядом с Лестером, сложила руки и стала ждать. Лестер обвел всех собравшихся взглядом и молча склонил голову. Все последовали его примеру. Он произнес молитву на верхненемецком языке, которую знал наизусть. Она заканчивалась словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Никто из присутствующих не поднимал головы, пока Лестер не закончил молиться. И даже после этого в помещении некоторое время царило молчание, но оно не казалось чем-то неуместным. Никто из младших детей не понимал верхненемецкого языка, Но они знали, что на нем говорили в особых случаях. Это был Божий язык. Сами слова обладали огромным весом. Это было особое звучание для важных событий – богослужений, бракосочетаний, воскресных утренних гимнов и похорон. И кто бы ни говорил на верхненемецком языке – пожилой служитель, произносивший их медленно, или молодой оратор, говоривший быстро – Для слушателей это означало, что Бог готов действовать. Мэтью первым нарушил благоговейное молчание. «Сегодня я видел Филиппа Маста, разговаривал с ним в коровнике после церкви». Юное лицо Мэтью излучало удовольствие, он теперь взрослый. «Ты тоже взрослый?» – заметил Лестер шутливо. «Помнишь, ты уже такой взрослый, что к тебе не относятся детские замечания». «Ну, я думаю», – промямлил Мэтью в ответ, вдруг усомнившись в том, хочет ли он быть взрослым. «Он говорит о семье Мастов. Они приезжали сегодня в гости», – пояснила Ребека, наклонившись к Джону и вводя его в курс дела. «Мэтью с Филиппом дружили в школе». Джон не ответил. Он заметил только, что в глазах Ребеки страха не появлялось, когда упоминали гостей, приезжавших вместе с семьей Балеров. «Этот страх вряд ли вызван их приездом», – подумал он. «Как идет бизнес у Миллеров?» – спросил Лестер, вращаясь к Джону. «Как обычно», – ответил Джон, – «туристы всегда туристы. Я полагаю, что такое положение вещей сохранится еще некоторое время. Большая часть бизнеса идет за счет Цинцинати. Мало что может повлиять на это, вне зависимости от экономической ситуации. Полагаю, что так оно и есть». произнес Лестер. Жаль, что коровы туристов не привлекают. «Думаете, это принесло бы больше доходов, чем молоко?» усмехнулся Джон. «Вне всякого сомнения», ответил Лестер, скривив лицо. «Что бы Амиши делали без туристов?» «Создается впечатление, что мы действительно вызываем большой интерес», согласился Джон. «Разумеется, мы бы нашли себе и другое занятие. У Амиши не всегда были туристы». Не так давно прошли времена, когда нам приходилось очень трудно. Ну, Господь дает и Господь берет. Все это совершается по Его воле и по Его плану. Возможно, для нас настало время свидетельствовать о нем окружающему миру. Может, Бог хочет, чтобы мы сделали это именно таким образом? Вы полагаете? Джон приподнял брови. Никогда не думал об этом с такой точки зрения. Конечно, ответил Лестер. Доброта действует как ничто другое. Доброе слово, и кошке приятно. Я думал, что наша главная забота — наш собственный народ, — заметил Джон. Разумеется, — заверил Лестер, — так и есть. В первую очередь нужно сохранить чистоту свидетельства, а потом его можно распространять дальше. Так свидетельство будет действенным. — Вы говорите о миссионерском служении? — спросил Джон, неуверенный в том, что готов согласиться с будущим тестем. Но Лестер быстро его успокоил. «Нет, я не склонен к миссионерству. Ни в коем случае. Господь знает, где Он поселил нас. Полагаю, что если Он захочет действовать через нас, то может сделать это прямо здесь». «Конечно», — согласился Джон, — «Господь может совершить все, что Ему угодно. Просто многие люди считают себя слишком духовными и полагают, что должны делать дело Господне». Лестер усмехнулся. Я думаю, что Всемогущий вполне может совершить все, что сам захочет. От нас требуется только послушание. Все остальное в его руках. Согласен, Джон медленно выдохнул. Значит, Лестер не был из числа тех тайных либералов, которые могли оставить свою веру ради того, чтобы спасать мир. «Ты опасался, что папа либерал?» прошептала Ребека, наклоняясь поближе. Она заметила его волнение. «Не особенно!» – тихо возразил Джон, не желая признаваться в своих страхах и меньше всего желая быть услышанным лестером. «Но это к нему не относится!» – шептала дальше Ребека. «Тебе нечего волноваться!» «У вас какие-то секреты?» – спросила мать, услышав их шепот сквозь шум разговоров младших детей. «Нет, мама, никаких секретов!» – Ребека повернулась и улыбнулась Джону. «Ну, в таком случае...» Матти отодвинула стул, заскрипевший по деревянному полу. «У вас еще осталось место для пирогов?» «Каких?» – спросили в один голос Мэтью и одна из младших сестер. «Вишневый и с орехом пекан. По куску каждому». «Только два?» – удивился Лестер. «А какие будут на следующей неделе?» «Какие-нибудь другие. Я напеку в понедельник», – пообещала Матти и пошла за пирогами. «Обычно мы печем пироги в субботу, чтобы хватило на всю неделю», — пояснила Ребека Джону. «Но вчера все были слишком заняты. У нас кое-что осталось в прошлой неделе». «Но они не черствые», — добавила Ребека в защиту матери. Мать и шумно вошла, держав в каждой руке по пирогу. «Кусочки небольшие», — сказала она детям. «Нужно кое-что оставить и гостю». Поймав на себе несколько взглядов, Джон усмехнулся. «Теперь они будут жалеть о том, что я остался ужинать». «Это для них полезно», – заверила его мать. «Так они учатся делиться». «Точно», – согласился Джон. Не прошло и минуты, как пироги разделили и раздали. Джон был рад, что куски детей не были особо маленькими. а От этого его собственный кусок вишневого пирога казался ему еще вкуснее. «Итак», — спросил его Лестер, держа в руках вилку с куском орехового пирога. «Что ты думаешь по поводу прогноза англичан, насчет завтрашнего снега?» «Из того, что я слышал, похоже, оно так и будет». «Возможно, они правы», — согласился Лестер. «Немного рановато, но Господь управляет и этим». Джон согласно кивнул. Несколько минут спустя Джон, доев десерт, поблагодарил мати, извинился и поднялся, чтобы идти. Ребекка отправилась проводить его до дверей, но на улицу не вышла. «Увидимся в среду вечером?» – прошептала она. Ее взгляд казался мягким в свете газовых фонарей. «У Милитов, проговорил он быстро. «Ну, спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» – прошептала Ребекка, когда Джон сделал шаг в темноту. Вернувшись в столовую, Ребекка увидела, что мать уже убирает со стола и стала помогать матери. После этого девушка ушла в свою комнату. Она остановилась у окна, вглядываясь в ночь. Звезды сияли ярко, по небу плыли небольшие облака. Холодный ветер усиливался, и казалось, что зима уже пытается занять свои позиции. «Ну вот, я обручена», — проговорила она тихо. Кто бы мог подумать. Ее щеки зарделись, хотя в темноте этого видно и не было. А миг спустя она почувствовал неловкость. которую ощущала ранее в присутствии Джона. Страх. Что с ней не так? Как бы там ни было, то, что произошло много лет тому назад, теперь уже не имеет значения, повторила она себе. Ребекка попыталась отогнать мрачные мысли, но у нее ничего не получилось. Приближался ее 21-й день рождения, а с ним и срок исполнения данного когда-то обещания. Наконец она подошла к Комоду медленно открыла третий ящик и засунула руку в стопку одежды. Ее пальцы пытались что-то найти, пока не наткнулись на что-то. Девушка помедлила. Ей бы хотелось, чтобы ее рука ничего не обнаружила. «О, Боже!» – медленно выдохнула девушка, то ли молясь, то ли застанав. «Оно все еще здесь». Вытащив руку из комода, Ребекка поднесла найденное ближе к окну. При слабом свете между ее пальцами блеснуло драгоценное кольцо. Ей послышался голос Этли. Так же ясно, как и в тот солнечный день у реки, когда он дал ей это кольцо. Только начавший ломаться голос юноши от избытка чувства звучал хрипло. «Но мы же были такими юными!» – прошептала она. «Это ничего не значило!» Глава седьмая. Рейчел Байлер... Обеспокоенная и встревоженная, всю ночь ворочалась в постели. Просыпаясь чуть чуть ли не каждый час, она мучилась от леденящего ее страха. Деньги. Они уплывали. Уплывали сквозь пальцы. Она почти физически ощущала это, и ей становилось страшно. — Когда ты успокоишься? — пробормотал Рубин посреди ночи. — Спи спокойно. Супруга ничего не ответила. Он бы все равно не понял. От него нет никакого толку, женщина старалась не шевелиться, и несколько минут ей это удавалось, но потом стало еще хуже. В ее сознании проносились видения нищеты, дальнейшая жизнь на гроши, добытые Рубином Байлером, который с гордостью считал себя дьяконом. Эти образы никак не сочетались с ее представлениями о комфортной жизни. Им уже сейчас не помешало бы еще несколько молодых быков на заднем пастбище. если бы только нашлись деньги. Но этого никогда не случится только потому, что ее отец лишил ее законного наследства. «Он сумасбродный человек», — говорила она себе. Пока отец был жив, она думала о нем хорошо. Более того, она восхищалась им, видя, в каком достатке они жили. Почему он так с ними поступил? Этот вопрос снова едва не заставил ее подскочить на кровати. Рубин пошевелился и застонал, и она улеглась обратно. От него нет никакого толку. Он полностью погружен в свой мир. Ему не, нет дела до наших проблем. «Ха!» — он говорит. «Любая женщина должна быть счастлива, имея еду на столе и немного денег на счету». Он так думает. Быть женой дьякона, по его словам, — это уже большая честь и ответственность. Честь и традиции намного важнее денег. Так он думает. Но число голов скота на пастбище это не умножает. Так почему же папа так сделал? Ее веки снова открылись. Почему он так сделал? Может быть, если бы я смогла это понять, деньги бы к нам вернулись? Нет, вряд ли. Слишком поздно. Деньги принадлежат Эмме. А когда она умрет, отдаст их кому-то чужому или поступит правильно? Она поймала себя на том, что стонет. Рубин повернулся на бок, жена замерла, и он снова захрапел. Лежа неподвижно, она представила себе фигуру отца, его прямая походка, твердостью ждений в качестве главы семьи, его голос. Почему он так поступил? В каких тайниках его сознание зародилась мысль или побуждение отдать столько всего своей сестре? Рэйчел вспомнила, что когда она была маленькой девочкой, у ее отца не было так много денег. Она с трудом восстанавливала в памяти те времена. Обеспокоенный взгляд на лице матери и разговор о том, что они будут делать, когда умрет единственная корова на ферме. Тогда она была маленькой, но даже сейчас эти воспоминания всплыли ярко. Память о жизни в нужде. Ей вспомнилась прежняя Эмма. Незамужняя тетка, которая всегда казалась Речил старой. Странно, что она запомнила Эмму именно такой. Почему-то не вышла замуж. Рейчел не могла вспомнить даже разговор о том, чтобы Эмма с кем-то когда-то встречалась, или чтобы кто-то провожал ее домой после песнопений. Почему Эма не встречалась ни с одним молодым человеком? Эмма не была дурножкой. Более того, в детстве она оказалась Речил даже красавицей. «Может быть, это потому, что я была маленькой?» – подумала она. Но как бы глубоко ни копалась Рейчел в своей памяти, она не находила причин для именного одиночества. Просто так было всегда. Затем Рейчел стал вспоминать годы своего взросления, годы, освещенные золотым светом комфорта и неторопливой свободы, когда она принимала решения относительно своей будущей жизни – Она всегда была уверена в том, что деньги ее отца окажутся рядом и поддержат ее всегда. Вышла бы она замуж за Рубина, если бы знала, что будет потом. Этот вопрос вызвал краску стыда на ее лице, даже в ночной темноте. Что, если кто-нибудь узнает, что она задается этим вопросом? У Амиши брак считается священным союзом. Он не должен вызывать вопросов или сожалений. Даже сомневаться в правильности однажды заключенного брака означает искушать Всевышнего. И накликать на себя страшную кару. Рейчел быстро отогнала эту мысль. Вышла бы она за Рубина или нет, в любом случае было бы хорошо знать заранее, что жизнь с ним станет совершенно иной по сравнению с той, к которой она привыкла. Приятные житейские мелочи перестанут восприниматься как нечто собой самой разумеющееся. Такие простые вещи, как картофель или персики, нельзя будет купить только потому, что кому-то их захотелось. И всякий раз, приступая к выполнению самых обычных домашних дел, придется проверять состояние банковского счета. Эта нужда висела над домом байлеров, подобно суку старого дуба на отцовском дворе. где теперь жила Эмма. В детстве она частенько думала о том, когда же сук упадет, но он так и не упал. В последний раз, когда Рейчел видела этот сук, он висел, можно сказать, на волоске, но все же висел. Такой была теперь ее жизнь. Страх нищеты висел над ней, угрожая обрушиться при первом дуновении ветерка. Она повернулась на другую сторону, надеясь, что сон придет. если она поменяет положение. Да, ей действительно стало немного легче, и женщина завернулась в одеяло. Старинные напольные часы на первом этаже пробили два раза. Два часа ночи. Это было последнее, что она запомнила. А три часа спустя ее разбудил маленький заводной будильник у кровати. Высунув руки из-под одеяла, она нащупала небольшой шарик, ударила по нему, и вибрирующий... Надоеда свалился на пол. Он упал рядом с ковриком, который мог бы немного приглушить дребезжание. Вместо этого танец будильника продолжался на голом деревянном полу, производящий все больше и больше шума. «Ты что, не можешь его выключить?» пробормотал Рубин со своего края кровати. Рейчер спустила ноги на пол. Ее голова болела после бессонной ночи, и она все же встала. В глазах потемнело, когда она наклонилась. протягивая руки к будильнику. Коврик под ее ногами слегка поехал. Стараясь удержаться на ногах, она наклонилась еще сильнее, и тогда коврик поехал еще дальше. Несмотря на все попытки удержаться на ногах, Рэйчел упала левым плечом на вибрирующий будильник и застонала от резкой боли. Гремящий будильник покатился дальше по полу и с глухим стуком ударился об стену. Резко отскочил от стены, и снова покатился к ней и остановился всего в нескольких сантиметрах от ее лица. К этому времени надоеда почти израсходовал всю свою заводную энергию и постепенно затихал. Ляск становился тише, подобно тому, как стихает перестающий вращающийся волчок. Издав громкий завершающий звонок прямо под ее носом, будильник замер. будто бы возмущенный тем, что не может больше производить никакого шума. «Что там такое?» – спросил Рубин, всё еще лежа под одеялом с закрытыми глазами. Она ничего не ответила, лёжа с вытянутыми вперёд руками и ноющим телом. Рубин спустил ноги на деревянный пол. Найдя спичку, зажёг керосиновую лампу, аккуратно поправил стекло, после чего посмотрел по другую сторону кровати. «Почему ты лежишь на полу?» – спросил он. Она по-прежнему молчала, не шевелясь и мучаясь от боли. «Ты ушиблась?» – опять задал вопрос муж, обходя кровать. Он потер свои сонные глаза, пытаясь рассмотреть жену в танцующем свете керосиновой лампы. Рейчел дождалась, когда он подойдет к ней, затем перевернулась на бок, чтобы подняться. «Нет», – ответила, – коврик соскользнул. «Тебе следует быть осторожной», – проговорил он своим дьяконским голосом, который звучал особенно низко в утренней тишине. Женщина потерла затылок. «Я пыталась выключить этот ужасный будильник». «Он действительно шумноват», – согласился муж. «Но если мы купим что-нибудь потеше, то, может, не услышим звонка». «Ведь не ты его выключаешь», – заметила она. Рубин повернулся, чтобы посмотреть на жену, покачал головой и потянулся за своей одеждой. «Я приду завтракать чуть раньше обычного. Вчера вечером я уже сделал то, что планировал на сегодня». «Хорошо», — произнесла она тихо, — «я разбежу луку». После того, как Рубин оделся и вышел из комнаты, Рейчин начала готовиться к новому дню. На стене мягко играли отблески огня. И она вспомнила, почему чувствовала себя такой разбитой. Старинные напольные часы. Она слышала их бой в два часа ночи. О, да, деньги. Теперь она все вспомнила. Проблемы с деньгами и юрист, который приезжал к Эмми. Не был ли это юрист? Возможно, это лишь слухи? Кому-нибудь предстоит это выяснить. И чем быстрее, тем лучше. Может быть, это был доктор, который приехал справиться о здоровье Эммы? Ясно, что от Рубина помощи ждать не приходится. Если она начнет с ним этот разговор, то он только прочтет лекцию о том, что ей не следует вмешиваться в жизнь других людей, а также о мимолетности денег, об их порочной власти и о том, что ни один человек не заберет их с собой в могилу. Но, возможно, все это и так. Но человек может отлично воспользоваться ими при жизни. Конечно же, в этом не было греха, особенно если деньги принадлежат этому человеку по праву. И эти деньги принадлежали по праву ей. Или же нет? Да, уверяла она себя, они принадлежат мне. В таком случае именно она должна изменить создавшееся положение вещей, исправив совершенную некогда ошибку. Спускаясь вниз, Речел засветила еще один газовый фонарь, повесил его на крюк под потолком кухни. Вскоре к шипению фонаря присоединился звук скворчащего на большой сковородке бекона. Посмотрев в окно, Рейчел увидела хлопья снега, отлетающие от стекла. Она составила план действий относительно Эммы. Необходимо вместе с лукой выполнить его в жизнь. И больше собственно, Ничего не требовалось. Вся тяжелая работа, все тяжелые раздумья, связанные с этим, все это ляжет на их плечи. Лука поможет ей, в этом она уверена. Он готов помочь, он будет слушать ее и сопереживать ей. Кроме того, он будет держать язык за зубами. Возможно, у него тоже появится парочка хороших идей. Да, при первой возможности она поговорит с Лукой. Вместе они, возможно, смогут предотвратить трагедию, дабы ошибка ее отца перестала приносить горькие плоды. Проведя всю ночь в поисках ответа на свой вопрос, теперь она была уверена, что знает правильный ответ. Глава восьмая. Ребекке не нужен был будильник для того, чтобы проснуться. Обычно достаточно было тихого поскрипывания половых досок на кухне прямо под ее спальней. Мать уже была на ногах, замешивая тесто для булочек и ставя на плиту сковородку для жарки бекона. Звук деревянных поленьев, глухо ударяющихся о края металлической плиты, вносил свой вклад в утреннюю симфонию. Последним, что заставило Ребекку подняться с постели, был голос матери. Стоя у подножия лестницы, она негромко, чтобы не разбудить младших детей, позвала ее. В обязанности Ребекки входила утренняя дойка коров. Мэтью был достаточно взрослым, чтобы помогать по хозяйству, но до сих пор его работа ограничивалась вечерними делами. Ребекка медленно выбралась из-под одеяла, ощущая прохладу. Ночью заметно похолодало. Ребекка ногами коснулась пола и быстро нащупала тапочки. Она открыла задвижку от кухонной печи и девушку окутал поток теплого воздуха, который вызвал в ней радость. так как помог окончательно проснуться. Спать полагалось в холоде, но вот что касается подъема, то это совсем другое дело. Она шагнула к окну, и ее внимание привлекли летящие хлопья снега. Англичане не ошиблись. Снег пошел. Крупные пушистые снежинки пролетали у окна и кружились, когда ветер уносил их в сторону. Сознавая, что пора спускаться вниз, девушка начала одеваться. Даже... Полностью одетая, она все еще продолжала дрожать от утреннего холода. Тяжелое самодельное пальто, висящее в кладовке на первом этаже, и ботинки из Волмарта должны были дополнить ее снаряжение и по возможности обеспечить необходимым теплом. Но эта утренняя озябкость была вызвана не только погодой. Вспоминая о прошлой ночи и о кольце, мгновенно всплыли в памяти девушки. «Зачем только я его сохранила?» — спрашивала она себя, смутно понимая, что ответ известен заведомо, но все равно не вполне уверенная в своих действиях. «Обещание есть обещание», — продолжал звучать голос в ее сознании, такой же торжественный и роковой, как голос епископа Мартина, который тот произносит молитву над преломленным хлебом и чашей с вином. «Ты обещала, Этли». Она снова вздрогнула. «Почему я его не выбросила, когда мы переехали сюда?» Но на этот вопрос у нее ответа не было. «Мы были очень молоды», — повторяла себе Ребека снова и снова. «И потом родители переехали сюда. Все это случилось очень давно. Почему же оно продолжает меня беспокоить?» Ребека плотнее запахнула пальто, с желанием поскорее облачиться в тяжелое пальто из кладовки. Открыв двери спальни, она вышла в коридор и стала ощупью продвигаться в темноте. Ей удалось спуститься вниз, ни разу не споткнувшись. Зная, что мама занята на кухне, Ребека прошла мимо нее прямо к кладовке, расположенной около парадной двери. Мама, конечно, слышала ее шаги и поняла, что дочь встала и идет в коровник. В гостиной Света не оказалось. но керосиновые лампы из кухни бросали слабые блики почти до самой кладовки. Этого оказалось достаточно для Ребекки, которая шла хорошо изведанным путем. Открыв парадную дверь и выйдя на улицу, Ребекка приготовилась встретить порыв холодного ветра. Но приятно удивилась. Морозный воздух слегка пощипывал лицо, однако ощущение холода смягчилось окружающей торжественной красотой. Было видно, как кружили снежинки, и каждая из них сверкала в тусклом свете газовой лампы, горящей в кухне. На миг Ребека замерла, и ее собственные проблемы, связанные с кольцом, под влиянием этой красоты, забылись. Снег ложился на ее платок и пальто, застыв на месте, она с изумлением наблюдала за танцем снежинок. Но мысль о кольце пришла снова, и за ней страх и неуверенность. Да, вчера произошло нечто прекрасное, Джон сделал ей предложение, но его обещание любить навеяло ей воспоминания о давнем обещании Этли и кольце, и ее приближающемся дне рождения. «Но я же не захочу возвращаться в прошлое. Какие у меня для этого причины? Я люблю Джона. Почему же тогда мне страшно? Я должна была оставить кольцо в Милтрое, говорила она себе. «Может быть, тогда я бы забыла Этли?» «Нет, это бы ничего не решило, возражал ей внутренний голос. «Все равно ты обещала ему. Ты любила Этли». «Ты обещала, что встретишься с ним у моста в Милрое?» По ее спине пробежал холодок. Вздрогнув, она очнулась от своих размышлений так внезапно, что все снежинки слетели с ее рукавов, когда девушка быстрым шагом направилась к коровнику. Папа, вероятно, гадает, куда я делась, подумала про себя. Ее сердце сильно заколотилось, когда она вдруг вспомнила о прошедшем вечере. Вчера на этом самом месте проходил Джон, и он не сводил с нее глаз. Она шла впереди него, наслаждаясь новыми ощущениями. «Отношения с Этли в Милрое серьезными не были», — повторила она себе. Затем ее охватил страх. Должна ли я рассказать об этом Джону? «Конечно же, нет. Я не сделала ничего плохого. Но если я расскажу, он, конечно же, все поймет». Эта мысль принесла с собой некоторое облегчение, пока ее внутренний голос не напомнил. «Джон — человек строгих нравственных принципов. Ты знаешь, какую жену он хочет. Ты уверена в том, что он поймет?» От очевидного ответа у нее похолодело внутри. Она плотнее закуталась в пальто, чтобы отогнать эти мысли, но безуспешно. Этли простил тебя сохранить кольцо, повторял внутренний голос, и ты согласилась, ты пообещала. Ее мысли напоминали снежную бурю. Они появлялись настолько стремительно, что она не могла за ними угнаться, но в отличие от холодного снега они падали на ее сердце, как раскаленные искры, прожигая ее насквозь. На глаза девушки навернулись слезы, И покатились по щекам. Несколько слезинок упало на землю. Радужный вчерашний день погрузился в такие глубины мрака, о возможном существовании которых она даже не подозревала. Вчерашняя невинность отзывалась в ней не сладостью и светом, а чем-то пугающим. «Все это несерьезно», – заверила на себя твердо. «Я могу рассказать жену о кольце и об Этле, и он меня поймет». Протянув руку, Ребека нащупала дверную ручку в коровник. На улице начинало светать, но она едва лето заметила, плотнее прикрывая за собой дверь. Тепло коровника ударило ей в лицо. Тепло, исходящее от коров, а также от нагревателя в углу. Две газовые лампы висели под потолком, по одной с каждой стороны. Коровы, стоявшие ближе к двери, без особенного интереса повернулись к ней. Другие вовсе проигнорировали, их мысли и рты были заняты лежащим перед ним кормом. Ее отец уже установил доильный аппарат и был готов отойти от коровы. Ребекка потянулась за другим аппаратом, который висел под потолком. Перед тем, как его снять, она стряхнула снег с пальто. «Доброе утро!» – поздоровался отец, не сводя глаз с только что установлено доильного аппарата. Под выменем коровы тот издавал странные звуки. «Доброе утро!» – отозвалась девушка без большого энтузиазма. «Что-то случилось с доильным аппаратом?» – прокомментировал он. «Ты ничего не замечала вчера вечером?» «Нет», – ответила она, – «все было хорошо». «Вот так всегда бывает», – пробормотал Лестер. «Пошел снег, самое время для техники сломаться. Теперь стало еще труднее добираться до города. Теперь все стало труднее». Ребекка ничего не ответила. но знала, что он имеет в виду. Ей тоже казалось, что так всегда происходит. «Как у меня с Джоном?» – подумала она. Тут девушка заметила, что ее отец внимательно на нее смотрит. Он стоял рядом с коровами, а доильный аппарат все так же издавал странные звуки. «Как продвигаются дела у вас с Джоном?» – спросил он. «Молодой человек должно быть всерьез заинтересован, если готов помогать девушке в работе по хозяйству». «У нас все хорошо», — ответила Ребекка, не поднимая глаз. «Ты уверена?» — спросил отец. «Сегодня утром ты кажешься мне встревоженной. Да и вчера вечером тоже казалось». «Со мной все в порядке», — повторила Ребекка, по-прежнему не поднимая глаз от пола и направляясь с доильным аппаратом корови. «А вы не занимаетесь ничем плохим?» — спросил Лестер озабоченным голосом. «Вам известны церковные правила». «Конечно же, известны!» – Ребекка улыбнулась такому предположению, поднимая глаза и встречаясь взглядом с отцом. При этом перед ее глазами возник образ правильного Джона. Джон – большой сторонник правил. «Хорошо», – признался отец, – «но иногда это бывает недостаточно. Мы нуждаемся и в собственных убеждениях». «У Джона хватает убеждений. Не волнуйся. Мы ничего плохого не делаем». «А ты?» спросил он серьезным голосом. «Я хотел спросить у тебя. Есть свои убеждения?» «Я стараюсь, чтобы они у меня были», ответила дочь, поднимая глаза на отца. «Я действительно стараюсь». «Да, полагаю, что так оно и есть», ответил он уже довольным голосом. «Рад слышать, что у тебя все идет хорошо. Джон хороший парень». Ребека с благодарностью кивнула. «Мне он тоже нравится». «Вот и хорошо», — согласился отец, переходя к следующей корове. К тому времени, когда Ребекка возвращалась из коровника в дом, снегопад усилился. На улице окончательно рассвело, отчего стало видно каждую снежинку до самой входной двери. Остановившись на крыльце, девушка обтрусила с плеч снег. Войдя в дом, она оставила дверь открытой ровно настолько, чтобы снять пальто, и еще раз хорошенько вытряхнуть его за порогом, затем повесила пальто в кладовку подальше от другой одежды. Какой снегопад! раздался из кухни мамин голос. Да, отозвалась Ребека, на этот раз англичане не ошиблись. В этих делах они, как правило, не ошибаются. Ребека заглянула в кухню. Блины? Спросила она, видя, как мать замешивает тесто. Да, мать улыбнулась. Когда увидела, что идет снег, то решила, что сегодня самое подходящее утро для блинов. Лестер сможет поесть спокойно, в такую погоду он не будет работать на улице. «Хочешь, я разбужу малышей?» – спросила Ребекка. «Конечно», – ответила мать, укладывая на тарелку горку золотистых блинов. «Мэтью, давно уже пора вставать. Нужно идти в школу». «А кто преподает в этом году? Я никак не могу запомнить», – спросила Ребекка. «Маргарет». «Дочь Йоста Байлера вместе со своей кузином Ноами», — сухо заметила ее мать, — «обе еще слишком молодые, если хочешь знать мое мнение. Кроме того, неопытные. Но, полагаю, нам нужно быть благодарным и за это». Ребейка кивнула. Она надеется, что к тому времени, когда у нее появятся собственные дети, ситуация изменится. На данный момент ее, по большому счету, мало интересовали ежегодные поиски учителей для маленькой приходской школы, которая располагалась в долине к северу от города Юнити. «У нас преподавала Эма, добавила она с ностальгией в голосе. «Вы должны быть благодарны за это», — заметила мать. Эма была надежным человеком. «Вам, школьникам, это шло на пользу. Она, к тому же, и большая умница». Временами немного странная, правда. Никогда не была замужем, но все равно хорошая. Из года в год одна и та же учительница. Так и должно быть. Она всем нравилась, заметила Ребека с прежним теплом в голосе. Оно и понятно, согласилась мать. Нельзя сказать, чтобы все, но большинство людей ее любили. Она и вправду знала толк в том, как управлять школой. и работала в два раза больше, чем эти нынешние молоденькие ученицы. Она никогда не просила дать ей второго учителя. Да она и не нуждалась в этом. Сама справлялась со всеми двадцати учениками. «Восемь классов», — добавила Ребека, складывая в голове какие-то числа. «В местной школе учатся почти сорок учеников, верно?» «Что-то в этом роде», — ответила мать. «Я полагаю, что даже Эмма не смогла бы справиться с таким количеством». Однако она была на своем месте. Она любила меня, произнесла Ребекка тихим голосом. Мать и фыркнула. Ты впрямь ходила в любимчиках, но я никогда не замечала, чтобы это тебя портило. Конечно же нет, заверила ее Ребекка. Эмма никогда не показывала, что она любит, но я все равно знала. Но это дела минувших лет. Нет смысла говорить об этом сейчас. Накрывай на стол и перестань думать о школьных годах. Проговорила мать. Возвышение иногда приводит к сильному падению. Прошлое – это всего лишь прошлое. «Хватит, мама, ты придаешь этому слишком большое значение». Ребекка поставила на стол первую тарелку. Ее мать вздохнула. «Я просто никогда не хотела, чтобы мои дети становились любимчиками у учителей. Мы призваны быть простыми людьми. Такова наша вера. Наше упование в Божьей любви, которая изливается на всех нас». Затем в нашей любви друг к друг другу. Если тебя выделяют, то это, скажу я тебе, к добру не приведет. Она в школе не всех любила, сообщила Ребека, осознавая, что защищает Эму. Вот и я о том же, заметила мать. Видишь, к чему это приводит? У нее на это были причины, настаивала Ребека, поставив в конце стола последний прибор. Именно так они все и думают, утверждала мать. А теперь принимайся за яйца. Папа придет с минуты на минуту. Убавив огонь, мать открыла дверцу духовки и осторожно поставила противень с круглыми золотистыми блинами внутрь, чтобы не дать им остыть. Ребекке хотелось продолжить разговор и рассказать матери, что у Эммы действительно были на то причины. И причины весьма веские. Она уверена, но для этого требовалось произнести его имя – Этли. И если в тот момент, когда она произнесет это имя, мать посмотрит на нее, то наверняка возникнут вопросы. Даже если она попытается все объяснить, могут возникнуть новые вопросы, и на каждый следующий из них отвечать станет все труднее. Поэтому девушка просто поставила на плиту сковородку и, чтобы яйца не подгорели, сделала на газовой конфорке средний огонь. Она отрезала большой кусок масла и бросила на загревающуюся сковородку. Масло медленно таяло, сползая по ее поверхности в сторону более низкого левого края и то в том направлении, в котором наклонялся пол кухни. Профессиональным движением Ребекка разбила яйца, и они зашипели мгновенно белея по краям. «Итак, кто же были те дети, которых недолюбливала Эмма?» – спросила мать с другого конца кухни. Лицо Ребекки, разгоряченное от плиты, не покраснело еще больше. хотя она и почувствовала себя обессиленной. «Я не могу лгать», — мгновенно мелькнула у нее в голове. «Со временем мне все равно придется признаться. Поэтому сейчас обманывать не могу. Лучше сказать правду». «Одного мальчика», — пробормотала она, не поворачиваясь. Девушка проколола лопаткой одной из яиц, едва не повредив желток. Ее мать засмеялась. «Понятно». В преклонном возрасте Эмма, очевидно, стала недолюбливать мужчин, никогда не была замужем, хотелось, но не получилось, иногда и так бывает. Ребекка, несмотря на риск зацепить больную тему, хотелось выступить в защиту Эммы, но она не могла вымолвить ни слова. Ее мать засмеялась снова. Никто не может сказать, почему Эмма не вышла замуж. В молодости она была довольно красивой, выросла в хорошей семье. Никто не знает, почему все сложилось именно так. Полагаю, ей делали предложение. По крайней мере, такой вывод напрашивается сам собой. Ребекка внимательно наблюдала за яйцами на сковородке, потом сняла одно и приложила на блюдо. Яйцо издало мягкий шлепок, и желток продолжал мягко колыхаться, как и полагается быть яйцу зажаренному амешкой по всем правилам. «Как-то раз прошел слух», – продолжала ее мать, – «будто она встречалась с молодым человеком из минонитов. Ей было тогда около 18. Ого, как же давно это было! Я уже плохо помню подробности. Никто точно не мог сказать, что произошло. Она уже была членом церкви. Ее встречи с минонитом могли привести к ужасным проблемам, что, впрочем, совершенно понятно. Возможно, она страдала. задумчиво произнесла мать. Ребекка, наконец, обрела дар речи. «Мама, ты себе просто все это надумала. Это только сплетни». «Возможно», — согласилась мать. «Просто время от времени приходят в голову разные мысли». «Эмма — прекрасный человек», — ответила Ребекка, перекладывая со сковородки последнее яйцо. Передняя дверь с шумом открылась настежь, и порыв холодного ветра заставил девушку вздрогнуть. Ее рука дернулась, отчего яйцо с лопатки свалилось и заскользило по полу. «Это яйцо могли бы съесть мы, но теперь его нужно выбросить собакам», – запричитала мать. «Мы же не англичане. Это они кормят своих питомцев консервами». Ребекка глубоко вздохнула и опустилась на колени, чтобы собрать остатки яйца. Потом поднялась и выбросила его в помойное ведро. «Прости», – извинилась она. «Но если ты собираешься замуж за Джона, то тебе следует быть аккуратнее», – заметила мать. «У молодых пар и без того хлопот хватает. Все нужно начинать с нуля. Даже одно загубленное яйцо может оказаться большой потерей». «Я знаю», – пробормотала Ребека, «Но не потому, что это было правдой, а потому, что ей хотелось рассказать матери, что ее замужество угрожает куда большая опасность, чем загубленное яйцо». Девушке вдруг страшно захотелось поговорить с мамой и рассказать ей, что со вчерашнего дня она обручена с Джоном, и что свадьба планируется на будущую весну. Рассказать ей о чудесном времени, которое они провели вчера у моста, рассказать ей, как Джон смотрел на нее, как он держал ее за руку. Но она не смогла. Ребека очнулась от своих мыслей и увидела, что мать внимательно ее рассматривает. «Ну-ну, ничего страшного». «Это всего лишь яйцо. Мои слова были слишком строги», — извинилась мама. «Я уверена, что Джон отнесется с пониманием. Вероятно, у него достаточно денег, чтобы покрыть подобные потери. Но ты, конечно же, не должна выходить за него только по этой причине». «Я не собираюсь», — ответила Ребекка, возвращаясь к своим сбивчивым мыслям. Блины в голосе Лестера, стоявшего у кухонной двери, послышалась радость. Оставив свою рабочую одежду и башмаки в подвале, он незаметно подошел к жене и дочери. «Какая вкуснятина! Если бы у нас оказался еще и кленовый сироп, то все было бы просто идеально!» «У нас есть кленовый сироп», — сказала мать, состроив гримасу. «Неужели ты думаешь, что я забыла? У меня всегда он припасен для тебя!» Но ну, времена нынче нелегкие», — усмехнулся он. «Никогда не знаешь». Заметив выражение лица Ребекки, он остановился. «Что с ней?» «Ты напугал ее, когда вошел. Она уронила яйцо, теперь оно достанется собакам. А я еще и отругала ее». Сказала, что Джон не может позволить себе содержать жену, которая портит слишком много яиц. «Нет ничего хуже, чем сказать влюбленной девушке нечто подобное. Мне нужно держать язык за зубами». «Ну, будет тебе, Ребекка». Ничего страшного не случилось. Это всего лишь яйцо. Ребека машинально кивнула, будто бы все дело было действительно в яйце. «Да», — согласился Лестер, — «одним яйцом больше, одним меньше, без разницы». «Где дети?» — спросила Матя. Завтра готов». «Я забыла их позвать», — откликнулась Ребекка, сожалея о том, что совершила еще один промах. «Ну, это проще простого». успокоил ее Лестер, быстро подходя к двери, ведущей на лестницу. Голосом человека, которому не терпится отведать блинов, он прокричал «Ребята, завтракать, быстрее!» Реакция последовала незамедлительно. Звук сбрасываемых одеял со скрипучих кроватей топот ножек по полу, а через некоторое время грохот на лестнице. Каждые из детей – Садился на свое место, и через миг за столом уже сидело в ряд пятеро ребятишек с заспанными глазами, жаждущих отведать блинов. «Давайте помолимся, пока все не умерли с голоду», и дети в тишине склонили головы. После слова «Аминь» никто не проронил ни звука, и слышно было лишь, как голодная семья завтракает. Положив на свою тарелку последний блин, мать первой нарушила молчание. Без какого-либо предупреждения она объявила. «На будущей неделе тетя Леона должна родить ребенка. Она попросила прислать ей в помощницу Ребекку. Что думаешь об этом, Лестер?» «А когда ей нужно ехать?» — спросил глава семейства, прокручивая в голове различные варианты. «Кое-кто собирается в Милрое в субботу, как мне кажется», — заметила мать. «Они могли бы ее подвести. «Кто эти люди?» спросил Лестер. «Те гости из Милроя, что были здесь в воскресенье?» «Нет, другие. Они из округа Холмс», ответила мать. «Пожилые люди. Сюда они приедут в среду, а в субботу утром выйдут в Милрое. У них родственники здесь, в Милроэ. Лестер кивнул. Ребека наконец, обрела дар речи, осознав, что все сказанное матерью относится именно к ней. «А как же хозяйство?» и мне нужно будет предупредить Джона, почему ты ничего не сказала раньше? Потому что сама еще ничего не знала, и решила только сегодня утром, — ответила мать. Леона уже давно просила меня, но я считала, что она всегда сможет найти себе помощницу и поближе. Однако в субботу пришло от нее письмо, в котором она сообщила, что по соседству от нее вот-вот должны родиться двое детей, а через некоторое время еще двое. Видимо, ей действительно нужна будет помощь Ребеки. Если ты, Лестер, не возражаешь, то сегодня я напишу ей письмо и сообщу, что Ребекка приедет. Уверена, что для тебя будет неплохо съездить в Милрое, Ребека Мэтью может заменить тебя по хозяйству. Если же нет, то я сама помогу доить коров. Лично я не против, согласился Лестер, пожимая плечами. Дело было сугубо женским. и все, что от него требовалось – разрешение. «Хорошо, в таком случае решено», – сказала мать. «Сообщишь об этом Джону на неделе на молодежном общении. Я уверена, что он все поймет». «Но…» – Ребекка хотела что-то добавить, однако мать ее перебила. «Найдешь способ – Джон обязательно поймет. Ты уезжаешь всего лишь на неделю или около того». Ребекка кивнула, зная, что Джон, возможно, поймет, Но больше всего ей хотелось, чтобы он понял кое-что еще, что к ребенку Леоны не имело никакого отношения. Глава 9 Рейчер Байлер стояла у кухонного окна и мыла посуду. От ее быстрых движений на воде образовалась пена. Подобно этой пене в ее сознании всплывали мысли, но в отчетливый план действий они пока не складывались. Ей нужно поговорить с Лукой. Она надеялась, что такая возможность предоставится после завтрака. Но пошел снег, и Рубин захотел, чтобы Лука очистил подъезд к дому. Теперь они оба работали на улице. Рубин вел трактор с металлическим ободом и прикрепленным зацеп волокушкой. Лука шел следом, лопатой отбрасывая на обочину оставшиеся с обеих сторон от волокушки снег. Его плечи были сгорблены, а руки поднимались и отпускались вместе с движением лопаты. Снежные хлопья, большие, круглые и тяжелые, кружились вокруг трактора и мужчин. В душе Рейчел закипала злость, пока она наблюдала за тем, как они сделали круг, дошли до амбара, повернули и пошли по дорожке обратно. Она представила себе, что некоторые из местных фермеров Амишей наверняка использовали этим утром Совершенно иные приспособление для очистки снега. Сам епископ Мосс, за фермой которого следил его старший зять, владел стареньким, но все еще очень приличным, выглядевшим фронтальным погрузчиком Нью-Холланд. Пользуясь этим хитроумным приспособлением, мужчина мог очистить дорожку за считанные минуты. Такая машина оставала за собой ровный след и исключала необходимость подбирать оставшийся снег лопатой. Но для этого нужны были деньги, которых у них не было. Рейчел вздохнула и заставила себя отвести взгляд. В данный момент с этим ничего нельзя было поделать. Но с Божьей помощью и ее готовностью помочь Богу все могло измениться. Уж очень скоро Лука отправится на работу к Эми. Рейчел знала, что ей не следует так уж сильно недолюбливать Эму, как бы там ни было. Им были весьма кстати те деньги, которые Эмма платила Луке, сумма которых значительно превышала обычную оплату за наемный фермерский труд. И все же Рейчел не могла смириться с тем фактом, что Эмма жила на ферме, которая должна была принадлежать ей. Даже деньги, которые та платила Луке, были взяты из состояния отца Рейчел. Они, они Эмма, должны были жить на той ферме. Рубин и Лука должны были управлять ею, ее. ее место было в том доме, она бы готовила еду и убирала, тот чудесный дом с камином в спальне в действительности был ее дом. И Луке следовало бы с нетерпением ожидать дня, когда он станет владельцем этой фермы, вместо того, чтобы быть там наемным рабочим. Она снова посмотрела на Рубина и Луку, заходившими уже на последний круг. Закончив, они направились к амбару, а вокруг них продолжал кружить снег. Несколько мгновений спустя из амбара вышел Лука и пошел по направлению к дому. Рубина нигде не было видно. «Хорошо», – подумала женщина, – «он идет домой, чтобы собраться и поехать к Эми. Рубин вернется в дом попозже. Когда Лука открыл дверь кладовки и стряхнул снег с ботинок, Рейчел выглянула из кухни и спросила – «Ты едешь к Эмме?» «Да», — ответил он, не поднимая глаз. «Сначала мне нужно с тобой поговорить». «Это надолго?» — спросил сын, расстегивая и наполовину снимая пальто. «В таком снегопаде Эмма захочет, чтобы я немедленно проверил, что там со скотом». «Разговор не займет много времени», — сказала мать. Он окончательно снял пальто и бросил его на пол кладовки. «Что ты хотела?» — спросил юноша, заходя в дом и становясь на коврик. «Садись», — продолжила мать. «Тогда мне нужно снять ботинки», — запротестовал молодой человек. «А у меня нет времени». «Послушай», — сказала она сурово, — «для этого ты найдешь время. Это касается твоего будущего». Лука стянул ботинки, прошел через кухню и сел на стул в ожидании. «Тебе известна история о том, как мой отец завещал свое состояние Эми. «Все, что у него было», — начала она. «Конечно», — ответил он, — «всем об этом известно». «Я думаю, что она поступит так же», — заявила мать прямо. «Завещает его нам?» — его лицо просветлело. «Нет, кому-то другому». «Она тебе об этом сказала?» — спросил Лука. «Нет, ну, конечно же, нет», — отрезала мать. «Я бы не говорила с тобой, если бы она сказала. Я думаю, что она собирается сделать то же самое, что сделал мой отец. Она лишит нас наследства. Снова». Лука приподнял брови. «Помнишь, ты говорил мне, что на днях у ее дома стояла странная машина?» Он кивнул. «С заднего поля мне было плохо видно, но какая-то серая машина была припаркована перед домом. По меньшей мере, целый час». «Я думаю, что она советовалась с юристом», – мрачно подытожила Рэйчел. Эми не нужен юрист», – заметил Лука. «Разумеется, она завещает деньги нам. Кому еще она может их оставить?» «Я не знаю», — сказала Рейчел, — «но перед смертью отец тоже встречался с юристом. Мы узнали об этом только после похорон. Тогда мы не видели и не знали, что нас ожидает. Может быть, мы бы насторожились». И теперь она сделала паузу, посмотрела на сына и продолжила. «Ты знаешь, чего можно ожидать. Мы не можем пропустить этот знак». «Так чего же ты хочешь от меня? Что я должен сделать?» — пробормотал Лука, не совсем понимая, к чему ведет мать. «Ты хочешь, чтобы я спросил ее, кто это был? Не думаю, что она любит меня настолько, что скажет». «Не говори так», — отрезала Рейчел. «Даже так не думай. Конечно, она тебя любит. Ты ее родственник. Она хорошо тебе платит. Просто нужно быть повнимательнее. Если разговор зайдет на эту тему, то попытайся задать вопрос. Но постарайся не вызвать подозрений». «Узнай все, что можно о том человеке, который к ней приезжал». «Я могу попытаться», — проговорил он неуверенно. «Ты должен это сделать», — настаивала она. «Это наш единственный шанс, чтобы получить надежную информацию. Мне она все равно ничего не скажет. Даже нет смысла спрашивать. Если Эмма действительно советуется с юристом, то это может означать только одно». «И что ты тогда будешь делать?» «Не знаю». Она повернулась, чтобы выглянуть в кухонное окно и, увидев идущего к дому Рубина, «в зависимости от того, какие у нее планы, мы, возможно, могли бы сходить к епископу Мозу». «Можно подумать, что он станет вмешиваться в чужие семейные дела», — сказал Лука. «Если дела обстоят совсем плохо, то он вмешается». Рейчел снова выглянула в окно кухни. «Отец возвращается в дом. Тебе лучше идти». «О какой сумме денег идет речь?» – спросил Лука, шлепая в одних носках по направлению к кладовки и останавливаясь на коврике, чтобы надеть ботинки. «Об очень большой сумме», – ответила мать. Его лицо прияснилось, когда он наклонился к ботинкам. «Плюс еще несколько ферм?» «Да», – ответила она, – «теперь ты понимаешь, почему я волнуюсь?» Не глядя на нее и надевая ботинки, молодой человек что-то проворчал. Когда отец открыл дверь, Лука стоял уже в пальто. «Едешь к Эми? – спросил Рубин. «Да», – пробормотал сын, не поднимая на отца глаз. «Я слегка опаздываю». «Ну, необходимо было расчистить дорожку», – заметил отец. «Работу у Эмы может подождать». «Полагаю, что так», – согласился Лука. «Просто нужно раздать корм скоту, позаботиться о том, чтобы скот стоял под навесом». подальше от непогоды. «У нее хватает места под навесом для всего скота?» – спросил Рубин, не помня в точности расположения хозяйственных построек у Эммы. «Конечно, хватает», – подумал Рубин с горечью. «С такими-то деньгами». «Если считать укрытие в поле, то хватает», – сообщил Лука. «Сколько у нее сейчас скота на ферме и дома?» – поинтересовался отец. «Свыше двухсот голов», – ответил Лука. Сколько на других фермах, я не знаю. У нее куча денег, засмеялся Рубин. Неудивительно, что твоя мать хотела получить свою долю. Похоже, этих денег хватило бы на всю семью. Ты никогда не задумывался над тем, почему старик М. Джейн лишил твою мать наследства. Возможно, он нас не любил, предположил Лука. Я не думаю, что причина в этом, сказал Рубин. М. Джей был человек со странностями. однако хорошим членом церкви с ним никогда не возникало никаких трудностей, по крайней мере в то время, когда я был дьяконом. Рейчел прокашилась, отчаянно желая перевести разговор в другое русло. «Тебе не следует называть своего тестя человеком со странностями», заметила она. «Ты женился на его дочери, уже забыл?» «Так и есть», признался он. «Я сделал хороший выбор. Это все еще хороший выбор». Лука открыл дверь, собираясь уходить. «Я вернусь, как обычно», — бросил он через плечо. Несколько мгновений спустя его повозка свернула с кое-как очищенной дорожки. Лошадь встряхивала головой, отгоняя летящие навстречу снежинки. Рубин сел у кухонного стола и проговорил. «Речу, мне нужно с тобой кое-что обсудить». Ставя стул с другой стороны стола, она нервно села. «Да». произнесла смиренно. «У нас в конюшне неприятности», сказал он, не поднимая глаз от стола. Вороная упряжная лошадь заболела. «Это серьезно?» спросила жена. «Не знаю», ответил он. «Мне нужно съездить за ветеринаром. Лошадь даже не может подняться». «Но мы только вчера ее запрягали», заметила Рейчел. «Все было в порядке». «Я знаю», согласился он. «Может быть, ничего серьезного не случилось?» «И когда ты едешь за ветеринаром?» – спросила жена. Муж вздохнул, все еще не поднимая взгляда от кухонного стола. «Вот в этом-то и проблема». «В чем проблема?» – спросила она. «В деньгах. На нашем счету ничего нет», – сказал он прямо. «А когда что-нибудь появится?» – спросила Рейчел. «На прошлой неделе я возил кое-какой скот на продажу. Мы получим чек где-то через неделю». «Значит, дела совсем плохи», — проговорила она, скорее утвердительно, чем вопросительно. В ее душе стала подниматься горечь, как и много раз до этого, когда не хватало средств. Ей вспомнился разговор с Лукой. «Возможно, тебе следовало больше переживать тогда, когда мой отец оставил меня без денег. Если бы ты постарался, епископ, возможно, бы согласился бы как-то повлиять на Эму». Он глубоко вздохнул. Ты знаешь, что я об этом думаю. Деньги – это не ответ на все вопросы. От них только закипают семейные страсти. Мы должны вручить денежные вопросы в руки Бога. Ее охватило негодование, и она прикусила язык. Нет смысла говорить ему о том, что она думала. Это только усложнит их положение. Бог непременно даст нам все необходимое, заключил Рубин. Было бы неплохо. «Если бы он дал нам что-нибудь прямо сейчас, когда мы в этом нуждаемся», заявила она, стараясь говорить ровным голосом. «Я уверен, что так оно и будет», — ответил Рубин. «Как-нибудь продержимся». Она не проронила ни слова, пока муж снова надевал пальто и ботинки и выходил за дверь. Но одно она поняла точно — необходимо что-то предпринимать. Глава десятая Сидя в одноместной повозке, Лука натянул шляпу на глаза, несмотря на то, что снег до него не долетал. Хотя дороги стали для автомобилей почти непроходимыми, мимо него проехала какая-то машина, медленно спускаясь по дороге близ того места, где он свернул к Эми на Стаут Бейс Роуд. С левой стороны показался заезд на родную ферму, теперь ферму Эрмы, когда он ребенка много раз приезжал вместе с матерью, и на которой теперь работал. Покрытая гравием дорожка к дому вела вверх от главной дороги. Через три сотни ярдов достигла вершины небольшого холма. Сбоку от белого двухэтажного дома располагался большой красный амбар. За домом было еще два амбара и металлические строения, построенные еще при жизни дедушки. Забор находился на расстоянии ста футов от переднего двора, а перед ним возвышались около десяти больших дубов. Подобно одиноким стражам, они стояли рядом друг с другом. Дубы росли там всегда, сколько Лука помнил. Молодой человек подъехал на своей повозке прямо к амбару и поставил ее под навес. Затем он распряг лошадь, отвел ее в амбар и привязал. При этом он мысленно прошелся по списку дел на предстоящий день. Эмма, конечно же, рассчитывала на то, что он немедленно приступит к выполнению своих обязанностей. Он решил, что вопросами его матери придется подождать, пока для них не появится время. Лука дал лошади корм и направился к приобретенному год назад фронтальному погрузчику Нью-Холланд. Он завел двигатель, чтобы разогреть машину перед началом работы. Судя по цифрам на дисплее, для этого требовалось 19 секунд. В это время он спрыгнул на землю и открыл дверь на роликах, выходящую на дорожку. За его спиной лошадь энергично била копытом в стену. «Прекрати!» – крикнул Лука. «Лошадь хорошо поела, поэтому причин для недовольства быть не должно». Он не знал, что хотела бы Эмма, чтобы он в первую очередь сделал – заняться скотом или почистить дорожку. Поэтому он направился к пастбищам по ходу дела, сгребая с дорожки снег. Животные встретили его у ворот за домом. Их головы слегка припорошенные снегом, Он отогнал быков прочь и открыл ворота. Проехав через них, он снова спрыгнул на землю и закрыл их за собой. Направляясь к ближайшему укрытию, где лежало сено, он отогнал и других быков. На каждой из тех ферм Эмма держала местной скот, предпочитая его дойным коровам. В данной местности среди большинства семей амишей подобный доход был весьма распространен. Отец Луки не был исключением. чему Лука был только рад, доить коров он бы не хотел. Меньше работы, как-то раз заметила Эмма, и приносит неплохой доход. Несомненно, так оно и есть, особенно если у человека три фермы. Однако Эмма неплохо ему платила, и он не жаловался. Две другие фермы она сдавала в аренду. За скидку на аренду арендаторы ухаживали за ее скотом. Лука был в курсе того, что время от времени Эми предлагали продать фермы. Она не раз ему об этом рассказывала. Он также знал, что она всегда отказывалась, хотя никогда не сообщала причину отказов. Открывая ворота, за которыми находился длинный ряд крупных тюков сена, он сделал надрез на одной из пластиковых упаковок, подхватил тюк на вилы и вывез его наружу. Скотина не обращала на него почти никакого внимания, когда он бросил этот тюк рядом с другими недоеденными тюками, которые уже лежали на земле. По настоянию Эммы скот кормили хорошо. По мнению Луки, подобный подход был продиктован как ее принципами, так и желанием иметь откорменную скотину. Обилие сена приводило к тому, что скот топтал его ногами, но это не беспокоило Эмму. Через час, побывав на других пастбищах, Лукас снова направился к дому и приподковал Нью-Холланд на переднем дворе. Обойдя дом, он постучал в заднюю дверь и стал ждать. «Входи!» – раздался голос Эммы. Эмма сидела в гостиной за своим маленьким письменным столом с поднимающейся крышкой. Перед ним лежал открытый блокнот для деловых записей. Именно такой он всегда ее и видел. Женщина часто сидела здесь за письменным столом, когда он входил в дом, деловитая, с прямой спиной. Газовый фонарь горел в любое время дня и висел на крюку, прямо над столом. Общепринятая бережливость Амиши требовала того, чтобы свет выключался сразу после восхода солнца, но Эма была другой. Этим утром его снова поразила ее величественная осанка. Волосы, уложенные по традиционный чепец подчеркивали это величие. Она повернулась к нему, ее глаза смотрели, как обычно, серьезно. «Доброе утро, Лука!» «Доброе утро!» – поздоровался молодой человек, стоя под сводчатым переходом между столовой и кухней. Построенный англичанами в начале 1930-х годов, дом имел особенности, которые обычно отсутствовали в домах амишей, включая каменные камины и... Прекрасной работы, как в гостиной, так и в хозяйской спальне. Нельзя сказать, чтобы Лука заходил в спальню, но он помнил о камине еще со времен своего детства. — Скот в порядке? — спросила она, кивая головой в сторону падающих снежинок, пролетающих перед окном. — В порядке, — ответил Лука, продолжая стоять в проходе. — Мне кажется, быкам все равно. — Думаю, что окрытие и сено их убережет, — сказала Эмма. если только погода не испортится еще больше. Дай мне знать, если что-то вызовет у тебя опасения. Тогда я пойду и посмотрю сама. Он кивнул. Женщина развернула стул, повернувшись к нему лицом. Пряди ее седых волос выбились из-под чепца и спадали на лоб. Мне нужно доставить этот конверт на почту сегодня же. Ты мог бы завести его в город по пути домой? Сегодня для тебя работы больше нет, поскольку снегопад не прекращается. «Его нужно отправить заказным?» – спросил он. «Да», – ответила она, – «но у меня есть еще одна причина, почему я прошу об этом тебя. Письмо должно быть отправлено непременно сегодня. Сомневаюсь, что почтальон придет в такую метель. У меня есть дополнительные марки, и я могу приблизительно определить, сколько их потребуется. Но если ты будешь в городе, ты можешь узнать точную стоимость». «Разумеется», – согласился он, протягивая руку за большим конвертом из грубой бумаги. Она отдала ему конверт, а также пять долларов. Этого должно быть достаточно. Отправь его заказным. Он снова кивнул, зажимая конверт в руке. «Я хочу, чтобы перед уходом ты почистил дорожку», – распорядилась она. «А если днем ее снова занесет, то я почищу ее сама». Он хорошо знал, что она была в состоянии это сделать. Лука повернулся, чтобы уходить, но вспомнил о переживаниях матери и прокашлялся. «У вас в последнее время были какие-то проблемы с продажей скота?» Она окинула его пристальным взглядом. «Почему ты так спрашиваешь?» «О», — сказал он небрежно, — «как если бы речь шла о какой-то мелочи. Просто на той неделе я заметил большую машину, припаркованную перед домом». «Нет», — ответила она, — «это не имело никакого отношения к скоту. Рынок сейчас на подъеме. Мы надеемся, что так будет и дальше. Твой отец, возможно, тоже об этом знает». Она вопросительно посмотрела на него, после чего продолжала. «Это был один человек, которого я попросила приехать». «Понятно», — ответил Лука. «Постарайся отправить конверт сегодня», — напомнила Эмма, поворачиваясь обратно к письменному столу. Зная, что разговор окончен, Лука пошел к выходу. Подойдя к повозке, он положил конверт на переднее сиденье, творительно стряхнув снег с грубой коричневой бумаги. И только сейчас ему на глаза попался адрес. Он аккуратно повернул конверт так, чтобы лучше разглядеть надпись. Читая вслух, юноша произносил одно слово за другим. «Бриджвей и Бродмаунт. Поверенные в суде». «1058 Бридж-Стрит. Офис А. Андерсон, Индиана, США». В первый раз по его спине пробежал холодок. «Может быть, мама права?» Но что это может значить? Ясно, что это юридическая контора, и у какие-то важные дела с юристами. Да, подумал он, пока снег залетал в дверь повозки и кружился вокруг его головы, так и есть. Но, конечно же, ничего серьезного, я думаю. Тогда зачем обращается к Андерсону в качестве поверенного? Хорошие юристы есть и в Риджвее, а один даже в Милрое. Пусть мастер разбирается сама, подумал он. Его задача заключалась в том, чтобы доставить письмо Эммы до почты и в целости и в сохранности. Именно за это она платит ему жалование. Затем его посетила другая мысль: вскрой конверт, посмотри, что в нем. Я не могу, возразил он сам себе. Это нечестно. Эмма доверяет мне, и я не могу подвести ее. Но как быть с желаниями твоей матери? «Это может иметь отношение к твоим деньгам», — шептал внутренний голос. «Не знаю, не знаю», — отвечал Лука сам себе. Слово «деньги» продолжали звучать в его голове, и мерещились зеленые купюры, которые с каждой секундой увеличивались в размере. Пару мгновений спустя он увидел карманы, набитые этими купюрами, затем целые дома и из окон и дверей которых торчали деньги. Лука потряс головой, чтобы избавиться от этого видения. Теперь он снова увидел перед собой падающие снежинки и сделал глубокий вдох. «Я должен почистить дорожку», — сказал он вслух, заставляя себя не думать о конверте и стараясь не смотреть на него. Он вышел из повозки и пошел к нее холланду Повернул ключ, подождал, пока машина прогреется, после чего повернул ключ до упора. Машина заревела и ожила. прогоняя всякие мысли о деньгах и конверте. Глава одиннадцатая. Когда посуда после завтрака была вымыта, а дом приведен в порядок для предстоящего дня, Ребека знала, что ей нужно делать. Она поднялась наверх в свою комнату и заперла дверь. Дома никого не было, но ей хотелось полного уединения. Девушке необходимо было все обдумать. Должен же быть какой-то способ договориться со страхом, охватившим ее вчера, когда Джон сделал ей предложение. Подойдя к окну, она задернула штору, почему-то темнота в комнате помогала ей ощутить безопасность. Затем Ребека медленно легла на кровать и стала думать и вспоминать. Это было не больше, чем школьное увлечение, так она решила. «Но почему же в таком случае я не могу просто об этом забыть? Конечно же, Этли не стала ожидать, что я сдержу свое обещание. Теперь у нее был Джон. Она любила Джона. Неожиданно девушка поняла. Именно любовь к Джону напомнила мне о чувствах, которые я считала забытыми. Желания школьницы, первые надежды, стремления, которые удовлетворил Этли. Возможно, Этли и был всего лишь первой любовью школьницы. Но те чувства оказались глубокими. И теперь на их место пришли другие. Мое сердце стало моим врагом. Тех чувств, которых я испытывала к Этли, не должно оставаться, потому что теперь я люблю Джона». Глядя на потолок, она вспомнила лицо Этли, веснушки на его подбородке и переполняющую его радость жизни. Эта радость передавалась и ей. «Останется ли все в прошлом, когда она будет с Джоном? Хотела ли она избавиться от воспоминаний об Этли? Нет, не хотела». Но все же ради Джона должна это сделать. Повинуясь внезапному порыву, Ребекка спустила ноги с кровати. Ее колени оказались на полу. И только тогда полились слезы и молитва. «О, Боже!» – простонала она. «Ты должен мне помочь. Я знаю, что я нечестивый человек, как сказано в твоей книге. Но я не хочу делать ничего плохого. Я была всего лишь ребенком, когда мне понравился Этли». но мы не были предназначены для друг друга. Помоги мне, пожалуйста. Она посмотрела на потолок, умоляя небеса о помощи, но ответом ей служила лишь тишина. Рывом ветра ударила снежинки в окно, сдвинув задернутую штору. Что если кто-нибудь увидит ее зашторенное окно посреди белого дня, зная, что обычно она не бывает в это время в комнате? Ее охватила новая волна страха. О, пожалуйста, Боже, помоги мне! Я не знаю, что мне делать, является ли любовь грехом? Я знаю, что пообещала Этли, но он, конечно же, не вернется, и я не могу разрушить то, что у меня сейчас с Джоном, ради того, кто навсегда ушел из моей жизни, и все же мое сердце не хочет его отпускать. Молча раскачиваясь на коленях из стороны в сторону, она потянула за подушкой, чтобы спрятать в нее свое лицо. Ребекка продолжала молиться. «Я люблю Джона. Я никогда не встречала никого, кто нравился бы мне больше, чем он. Но это не что, что было с Этли. Неужели мое обещание Этли разрушит все, что у меня есть сейчас?» Подняв голову и открыв глаза, она не увидела перед собой ничего, кроме окрашенной в белый цвет стены. Глядя на стену, девушка в действительности ее не видела. Стена превратилась в дверь, которая вела в прошлое. Она увидела, как Этли бежит перед ней, машет руками, его лицо поднято к небу от радости, что Ребека дала ему обещание. И там, у здания школы, другой образ. Эмма стоит в дверях и наблюдает за ними, качая головой. Затем она увидела себя будто со стороны, следующей за Этли. Под ее ступнями трава, ноги ощущают ее шелковистую мягкоть, Зеленые деревья вдоль дороги склонялись вниз своей свои ветви. Они тянулись к ней, будто пытались удержать, но она продолжала идти. Девушка задрожала от таких воспоминаний, и в миг стена снова стала стеной. Девушка отпустила подушку и ухватилась за край кровати. С ее лба скатились капли пота. «Что мне делать?» – спросила она вслух. «Почему бы просто не пойти и не рассказать обо всем матери, а потом и Джону? рассказать им о том, что я чувствовала по отношению к Этли. Конечно, они все поймут, поймут, что все это было давно, и что чувства меняются. Но все же в глубине души Ребекка не была уверена в том, что ее чувства действительно изменились, и это нагоняло на нее страх. Многочисленные воспоминания теснились в голове. Этли, школа, Эмма, кольцо, мост и ее обещание. Встав с колен, Ребекка подошла к комоду и открыла третий ящик. Возможно, именно с этого стоит начать. Бросив взгляд на дверь, она засунула руку под одежду, вытащила кольцо и в полутьме поднесла его глазам. Конечно, она должна рассказать Джону о кольце. Даже в темной комнате камень на кольце, посаженный на золотой круг, излучал разноцветное сияние, будто бы ожил и годы спустя говорил о любви Этли. Она нежно погладила камень пальцем и ощутила его гладкую поверхность. Это чудесное кольцо вызвало у девушки те же глубокие чувства, которые она испытывала, когда Этли только подарил ей его. Боялась ли она того, что его отнимут у нее? Ребека знала, что кольца под запретом. В любом случае она не может его носить. Она повернула кольцо, и его цвет изменился. Девушка напряженно искала ответ и поняла, что дело не в кольце. Не оно послужило источником ее страха. Да, оно было красивым и милым, но даже в Милрое она почти не думала о нем. Ее больше заботила необходимость спрятать его в надежном месте. Само кольцо не значило для нее столько, что приносит подобные переживания. Может быть, причина крылась в ее поступках? Ребекка принялась рыться в памяти, исследуя все потаенные уголки своего сознания. Перед ее мысленным взором встала река. Она снова увидела Эму в здании школы и Этли, лицо которого светилось от восторга, когда он смотрел на нее. Он протягивал руку, окликая ее. Ребекка видела себя идущую рядом с ним. Занятия в школе закончились, другие ребята разошлись В том, что они шли вместе, не было ничего необычного. Как бы там ни было, им было по пути. Он жил немного дальше, по той же дороге, что и она. Чаще всего их братья и сестры шли домой вместе с ним. Но бывало, что они возвращались одни. Затем наступали субботние вечера, когда они вместе гуляли в лесу, иногда уходя далеко на другую сторону поля, к крытому мосту Москоу, построенному через реку Флетрок. Она помнила, что такие случаи были редкостью. Мать была против того, чтобы Ребекка уходила надолго, даже в субботние вечера, когда работа по дому была сделана. Что было у них с Этли? Вероятно, любовь. Но неужели любовь могла стать причиной того страха, который она испытывала сейчас? Нет, и все же страх не оставлял девушку, возвращаясь к ней с новой силой. — Я уже не смогу любить его, — прошептала она. «Его нет. Если я буду хранить обещания, то это не приведет ни к чему хорошему. Это только уничтожит то, что у меня есть сейчас». «Дорогой Боже!» — молилась она про себя. «Я не знаю, как отпустить нечто столь прекрасное, как чувство, которое у меня было тогда. Я не знаю, как заставить себя захотеть это сделать. Если любовь к нему была каким-то ужасным поступком... Пожалуйста, прости меня. Только, пожалуйста, забери этот страх». «Я люблю Джона и не хочу, чтобы что-то разрушило нашу любовь. Пожалуйста, помоги мне!» В ее глазах стояли слезы, и она подняла руку, чтобы смакнуть их. Кольцо блеснуло в пальцах. Подойдя к окну, она посмотрела, как за стеклом кружились снежинки. Бросив еще один взгляд на кольцо, девушка решила просто выбросить его. Ребекка могла сделать это прямо сейчас, в эту самую минуту. Если кто-нибудь увидит ее... То удивиться, что в такую погоду она куда-то идет. Вполне естественно и понятно, что девушка наслаждается прогулкой в снежную погоду. С кольцом, надежно спрятанным в кармане, она могла бы дойти до маленького моста и навсегда избавиться от этой вещицы. Но тут Ребека вспомнила, что в субботу она едет в Милрое. Может быть, это и есть ответ? Должно быть, у Господа был свой план, и он действовал через ее мать. Дом тети Леоны находился как раз рядом с Амишеской школой Флетруек. Возможно, она обретет мир и сможет отпустить свое прошлое на том самом месте, где некогда полюбила Этли. Эта мысль прожгла ее насквозь. Конечно же, это и есть Божий ответ на ее молитву. Ей будет полезно вернуться назад, увидеть школу, увидеть то место, которое оставило в ее душе столько приятных воспоминаний. Возможно, если она встретится со своим прошлым, его сияние непременно померкнет, и она сможет быть там, где ей предназначено, рядом с Джоном. Эмма, вне всякого сомнения, больше не преподает в школе, и хотя ее там уже нет, воспоминания, связанные с тем местом, остались в ее памяти. «Если хочешь проститься со своим прошлым», — сказал ей внутренний голос, — «тогда это именно то, что тебе следует сделать». И это именно то место, где ты можешь это сделать. Да, решила Ребека, это должно быть ответ от Бога. В Милрее, среди дорог и лесов ее детства, она сможет отпустить любовь, которая больше не жила в ее сердце, любовь, которая может опозорить и запятнать ее, если близкие ей люди когда-нибудь о ней узнают. Они никогда не должны об этом узнать, решила Ребека. Это сильно их хранит. Взяв кольцо, она аккуратно спрятала его под стопку одежды в третий ящик комода. — Я обещала хранить тебя, — прошептала она. — Поэтому пока сохраню, но скоро нам придется расстаться, и я больше не стану переживать за свое сердце. Улыбаясь сама себе, девушка прикрыла кольцо стопкой одежды, а сверху тонким слоем растерила еще одно платье. Когда она аккуратно закрыла ящик, ничто не вызвало подозрения. Если ее мать по край по какой-то случайности откроет этот ящик, то все будет выглядеть как обычно. «Как и моя жизнь», — подумала печально Ребека, открывая дверь и спускаясь вниз. Глава двенадцатая. Лука на дню холодне чистил от снега дорогу, ведущую от дома Эммы, а снежинки все еще кружили над ним. Меньше всего он хотел думать о большом коричневом конверте, лежавшем на сидении повозки. И все же именно эту мысль ему никак не удавалось прогнать. «Что мне с ним делать?» – размышлял он, замедляя ход по мере приближения к большой дороге. Молодой человек осторожно повернул налево, затем направо, сбрасывая снег в канавы. «Эмма наверняка хочет, чтобы все выглядело аккуратно даже во время снегопада». «Что мне делать?» – снова спросил он себя на этот раз вслух. «Просто отправь его». Эта мысль моментально пришла ему в голову, но Лука не мог понять, почему он не может этого сделать. Ему нравилась Эма. В сущности, она очень ему нравилась. Она к нему всегда была добра, платила вовремя, иногда же даже чуть больше положенного. «Никому не говори», – обычно добавляла женщина, протягивая лишнюю двадцатку, а то и две. При этом улыбалась так, словно они были заговорщиками. Оба знали, что пока Луке не исполнится 21 год, все заработанные деньги он должен отдавать родителям. Лука чувствовал себя немного виноватым от того, что не упоминал о приплате родителям. Но Эмма, судя по всему, знала и одобряла это. Подаренные Эммой деньги складывались в тайную копилку. Жестяную банку насиновали под крайним тюком сена у дальней стены. Деньги были завернуты в полиэтилен, хотя жестянка и сама по себе уже служила надежной защитой. Больше всего его беспокоило то, что об этом могла узнать мать. Но он глубоко сомневался, что она одобрила бы то, что Эма дает ему деньги для личных сбережений. Вот если бы эти деньги прибавлялись к семейному бюджету, тогда было бы хорошо. В этом случае, вероятнее всего, мать не выказывала бы неодобрением. О счете в банке не могло идти и речи. хотя Лука пообещал себе, что заведет такой счет, как только ему исполнится 21 год. Деньги из жестяной банки станут его первым депозитом. Ни мать, ни отец никогда не узнают, сколько он туда положит. Всем известно, много раз повторял себе Лука, что счет в банке можно открыть и с одним долларом. Сколько денег он положит на свой счет, палру долларов или большую сумму, это останется его тайной. И так содержимое жестяной банки пополнялось за счет Эммы. Вои тайные деньги Лука прятал подобно тому, как пираты прячут золото в пещере. Эта мысль напомнила ему о книге про пиратов из школьной библиотеки, которую он когда-то читал. Эта книга продержалась там всего один учебный год, да и то не полный. Насколько он помнил, ее принесла Эмма, и мальчики с восторженными отзывами передавали ее из рук в руки. Может быть, именно поэтому в один прекрасный день в школу нанес неожиданный визит глава школьного комитета, Херб Мюллет. Он сделал это по предлогам того, что ему хотелось посмотреть, как идут дела в школе. Однако большую часть времени он провел в библиотеке. Как бы там ни было, Херп покинул школу незадолго до ее закрытия, держа под мышкой несколько книг. Должно быть, книга про пиратов была в их числе. потому что с тех пор ее больше никто не видел. Поэтому теперь, в том, что касалось конверта, Лука был всей душой на стороне Эммы. У него сложилось впечатление, что она всегда отлично знает, что делает. И если Эмма действительно собиралась передать свое имущество кому-то за пределами семьи, то, как знать, возможно, у нее были для этого свои веские причины. Повернул Нью-Холланд обратно в сторону дома и потянул за двойной рычаг, останавливая машину. Лука посмотрел на открывшуюся ему глазам картину. Перед ним лежал старый Гомстед, белый двухэтажный дом, безмолвно среди падающего снега и красный амбар, который сейчас казался из-за снега немного темнее. Все это имущество, или по крайней мере его часть, было поставлено на карту. Неужели он хотел его потерять? Нельзя сказать, чтобы Лука действительно задумывался над этим вопросом раньше. Его мысли о деньгах обычно не шли дальше содержимого его жестяной банки. По его представлением там уже куча денег. Он не знал точно, сколько их было, но при последнем подсчете в банке оказалось больше 500 долларов. Даже эта сумма ошеломляла его. Но это, он стряхнул с снежинки, совсем другое дело. Его ум напряженно пытался охватить лежащее перед его взором богатство. Фермы, которыми владела Эмма, вряд ли могут уместиться в жестяной банке. А если бы могли, его мысли неслись невероятной скоростью. Должно быть, речь шла о тысячах и тысячах долларов. Может быть, ему стоит пересмотреть свое отношение к Эмме, если нависла угроза потерять это все. Неужели Эмма действительно отдаст ферму кому-то неизвестному человеку, а не ему и членам его семьи? Представить такое трудно. Судя по словам матери, эти деньги должны по праву отойти ее семье. Неужели та самая Эмма, которую он знал, которую украдкой совала ему приплату, по его мнению, им заслуженную, не поступит справедливо? «Конечно, она поступит правильно». Пока что он решил оставаться на стороне Эммы. Вся эта история с юристом, которая беспокоила его мать, возможно, была неправдой. Он займется этим позже. Он расскажет матери о конверте, но на данный момент не станет вскрывать то, что принадлежит Эмме. Если он скроет конверт, и Эмма когда-нибудь об этом узнает, то сумма в маленькой жестяной банке, спрятанной в тюке сена, возможно, перестанет увеличиваться. А это будет слишком большой трагедией для него. И по этой причине рисковать не стоит. Поэтому еревое решение осталось твердым. Включив Нью-Холланд на полный газ, Лукас снова поехал по дорожке. Подъехав к Амбару, он припарковал машину и еще раз подошел к ограде, чтобы в последний раз взглянуть на скот. Если Эмма наблюдает за ним из окна, то будет приятно удивлена его заботой. А если нет, то по его соображениям этот скот так или иначе принадлежал ему. Он улыбнулся сам себе. Животные за оградой и действительно его собственность. Либо путем пополнения жестяной банки, либо каким-то другим образом, как, например, путем получения наследства его семьей. Когда все это после кончины Эмы перейдет семье Байлеров, его мать позаботится о том, чтобы он получил все, что ему причитается. В этом он уверен. Луко хватило чувство удовлетворенности и тепла, даже несмотря на падающий снег. Теперь жизнь казалась простой и понятной. Ему никогда не придется иметь дело с нищетой. Пусть другие люди боятся ее, но его она никогда не коснется. Он был родственником богатой амишки, которая уже обогатила его настолько, что он стал богаче большинства своих сверстников. А теперь его мать непременно позаботится о том, чтобы он стал еще богаче. Жизнь казалась прекрасной. Жизнь Амиша – это именно то, чего ему хотелось. Жить, жениться, завести детей и состариться в вере. Он замер, когда эта мысль пронеслась в его сознание. Неужели настало время подумать о женитьбе? Да, жениться. Его сердце забилось чаще. Но на ком? «Уж, конечно же, не на той девице, как эта Ребекка Кайм», — подумал он, как только его мать могла упомянуть о ней. «Нет, я хочу совершенно другую девушку, скромную, способную жить там, где буду жить я, без этого стильного лоска, который всегда исходит от Ребекки». Она всегда была такой, даже в школе, всегда слишком хороша для некоторых людей. Однако Эмма любила ее, он нахмурился при этой мысли, Затем допустил, что даже Эмма могла ошибаться. По крайней мере, Эмма была права относительно кое-кого другого, с кем все время общалась Ребека. Он напрягся, вспоминая его имя, но так и не вспомнил. Как бы там ни было, Эми не нравился этот тип, которого частенько видели с Ребекой. Похоже, он был к ней неравнодушен. Ходили слухи, что он потом перешел к минонитам. или, по крайней мере, туда перешли его роди... родители. Но он все равно не нравился Луке. В нем было что-то такое. Может быть, все дело в хороших отметках, которые тот тип и Ребекка постоянно получали? У них хватало наглости хмуриться, когда они получали всего лишь 95% за тест, результат от которого его собственное лицо едва не расплылось в улыбке. Да, определенно настало время задуматься о девушке и женитьбе. Девушке. Он заулыбался среди падающих снежинок и сдул одной из них с кончика носа. Теперь в Лука вдруг понял, что ему нужно делать. Он это ясно видел. Молодой человек начал понимать, что он замечал в глазах Сьюзи букхолдер. Он даже раскраснелся под снегопадом, когда мысль о ней пронеслась его в голове. Начав думать об этом, он уже не мог остановиться, даже если бы и захотел. Лука представлял, как из-под щипца виднелись ее волосы. Ее руки, ее ногти, которые коротко обрезаны, они обкусаны. Ему нравилась эта девушка. Это говорило о крепкой нервной системе. Теперь, когда у него были... припрятанные кое-какие сбережения, и в скором будущем ему наследство перейдет ферма, пришло время кое-что предпринять. Удивляясь тому, как четко он представляет себя, чего ему хотелось, Лука позволил себе мысленно еще раз внимательно рассмотреть Сьюзи. До сих пор он игнорировал ее взгляды, но теперь, когда он позволил себе вспомнить об этом, он увидел ее. Девушка проявляла к нему большой интерес – То, что она была немного простоватой, не представлялось ему большой проблемой. Ее глаза слегка это компенсировали. Как она опускала их, стоило ему только посмотреть на нее на песнопениях или в церкви. Нет сомнения, что она уже давно ждет, чтобы я пригласил ее куда-нибудь. Эта мысль согрела юноши. «Почему бы и нет? Он так и сделает. Сделает непременно». Он пригласит ее на свидание прямо на этой неделе, и к воскресенью эти глаза будут принадлежать только ему. Сьюзи будет сидеть рядом с ним в повозке, когда он повезет ее домой после песнопения. Движением плеч, стряхивая снег с пальто, Лука бросил последний взгляд на собирающийся перед ним скот и повернул, чтобы уходить. «Вы ничего не знаете о любви или о деньгах?» – заговорил он с животными. будто бы они могли его понять. «Потому жуйте свою жвачку и ведите себя смирно. Я созрел, чтобы проводить девушку до дома. Глава тринадцатая «Пора приниматься за пироги!» Голос мати эхом разнесся по лестнице. Ребекка вздрогнула. Она только что закрыла ящик комода, в котором надежно спрятала кольцо. Девушка знала, что должна откликнуться. Но переживая, что на лице остались следы слез, она просто открыла дверь комнаты, не выходя из нее. «Иду!» – крикнула она. Теперь в ее сердце воцарился мир. Ребекке показалось, что вскоре она получит ответы на свои вопросы, и страх постепенно отступил. «Господь со мной!» – прошептала она. «Нам нужно начать до обеда!» – добавила мать уже тише, видя, что дверь в спальню Ребекки открылась. «Твой отец непременно захочет на ужин пирогов». Звук шагов матери по деревянному полу становился все тише, и когда он стих, воцарилась полная тишина. Ребекка знала, что у нее мало времени, и если она вскоре не спустится вниз, начнутся вопросы. Сделав глубокий вдох, девушка произнесла краткую молитву. «Помоги мне поступить правильно, Господи. Я не хочу наделать новых ошибок, вдобавок к тем, которые уже совершила». и прошу тебя, не дай мне потерять Джона. В душе Ребекки наступил покой, и она снова подумала о том, что приближающаяся поездка в Милрое не неспослана ей Богом, который действовал через маму и тетю. В Милроэ она сможет пройтись по дорогам или сам, где бывала с Эдли, и, возможно, наконец поймет, как расстаться с прошлым. Может, там ее воспоминания о первой любви найдут покой, и, вернувшись домой, сердце ее будет целым и невредимым. Тогда она сможет, наконец, бросить это кольцо. Девушка с трудом вспоминала, на каком месте Этли преподнес ей его. В ее сознании пронеслись картины летнего леса, послышалось журчание воды и мост. «Крытый мост Москау», — подумала она. Да, это был он, мост Москау. Затем Ребека вспомнила. Вспомнила руку Этли, протягивающую ей кольцо. Первое, что бросилось ей тогда в глаза, это его блеск. Затем девушка услышала просьбу. «Ты сохранишь его, правда? Ради меня, пожалуйста. Я вернусь за ним и за тобой». Тут она запретила себе вспоминать дальше. Настало время спускаться вниз. Но воспоминания так просто не отпускали. Она вспомнила, как медленно взяла кольцо из его рук и ответила «Да». Сделав еще один глубокий вдох, Ребекка вышла из комнаты и спустилась в кухню. «Со мной все будет хорошо», — сказала она себе. «Джон любит меня, а я люблю его. Неужели этого недостаточно?» Ее мать уже расставила на столе миски, две маленькие и одну большую. «Можешь достать муку?» — попросила она, взглянув на дочь. Ребекка кивнула, заставляя себя улыбаться. Зайдя в кладовку, находившуюся рядом с кухней, она открыла большой мешок с мукой. В мешке лежала небольшая миска. Ребекка взяла миску за самый край и погрузила в мягкую муку. Затем потрясла, наполненной миской, над мешком и легким движением смахнула муку с краев. Настоящая амешка никогда не рассыплет муку. Со сбивчивыми мыслями в голове, И, стараясь не рассыпать муку, Ребека подошла к кухонному столу, где специальной мерной чашкой намеревалась отмерить необходимое количество. «Не наполняй ее так сильно», — заметила мать, глядя на муку в миске. «Слишком много сыпется на пол!» Ребекка кивнула. «Лучше сходи два раза. Когда набираешь меньше муки, не нужно осторожничать, и времени меньше потратишь», — продолжала мать, после чего ласково и полувопросительно закончила. Ты научилась всему этому много лет назад. Я знаю, ответила Ребекка. Что случилось? спросила мать, уперев руки в бока и внимательно вглядываясь в лицо дочери. Что-то произошло между тобой и Джоном? Как бы сильно Ребекка ни страшилась вопросов, их начало принесло ей почти что облегчение. Нет, чувство умиротворения, ответила дочь. Ее мать умолкла, но через миг добавила. «Вы Джона много времени проводите вместе. Он еще не говорил с тобой о свадьбе?» «Говорил», — ответила Ребека, не желая вдаваться в подробности. «Мы обсуждали свадьбу». «О, мать улыбнулась, это хорошо. Джон такой хороший юноша, прилежный член церкви, из замечательной семьи и все такое. Сколько времени вы уже встречаетесь? Для нас, пожилых людей, время летит очень быстро». «Возможно, вы встречаетесь намного дольше, чем мне кажется?» «Примерно два года», — ответила Ребека. Она пошла к ящику со льдом, чтобы взять яйца. «Ну, достаточно долго. Тебе уже пора решить, что ты о нем думаешь». «Возможно, даже решить, хочешь ли ты выходить за него?» Мать бросила взгляд в сторону Ребекки. «Я знаю, это трудное решение». Но когда принимаешь его в Господи, то все будет во благо. Мати потянулась замерной чашкой, отмерила муку и снова посмотрела в лицо Ребеки. О, — воскликнула с улыбкой, — может быть, он уже сделал тебе предложение? Ребека почувствовала, как ее лицо заливает краска. Подозрения Мати подтвердились. В ответе она уже не нуждалась. Так вот, что означала вчерашняя поездка к мосту. А Джон... Парень что надо, романтичный, сделал предложение прямо на английский манер, верно? Ребекка по-прежнему ничего не отвечала. В этом не было нужды. Ее мать и так все поняла. И то, что она поняла без слов, Ребеку вполне устраивало. Мать окунула чашку в муку и снова посмотрела на дочь. Твой папа тоже был таким. Она сделала паузу, будто удивилась собственным словам. Я знаю, что тебе сложно поверить. Он строит такой важный вид, вроде бы... Пояснила мать, размахивая свободной рукой. Вроде бы он не такой. Но он был таким. Да, был. Как-то вечером по дороге с песнопения он остановил повозку. К тому времени мы встречались примерно три года. Опуская чашку во второй раз, мать сделала паузу. Все другие повозки уже разъехались по другим дорогам. Я ни о чем таком и не думала, но твой отец все заранее продумал. Мы остались совсем одни на одном из этих открытых мостов. Было слышно, как внизу журчит вода, и прямо там, едва удерживая лошадь на месте, он сделал мне предложение. «Да, так и было», — провозгласила мать. «Папа?» — переспросила Ребекка, совершенно удивленная. «Ты говоришь, что папа так сделал?» Да, дело именно было так. Когда я ответила ему «да», он взял меня за руку и очень сильно ее сжал. Так он и сделал. Матти бросила быстрый взгляд на Ребеку. Но ты не подумай ничего дурного. Это было все, что он сделал. Имей в виду, он был правильным и достойным молодым человеком. Господь знает. Иногда мне хотелось, особенно когда я сидела рядом с ним в той повозке, чтобы он не был таким уж правильным. И все-таки, по большому счету, я всегда знала, что он хороший человек. «Да, я вижу, так оно и есть», — это все, что могла произнести в ответ Ребекка, так как ее голосе вертелись мысли о Джоне. «Джон тоже ведет себя правильно? Я надеюсь. Вы ведь оба ведете себя так, как полагается?» — спросила мать, глядя прямо в лицо дочери. «Да, мама», — ответила Ребекка намного раздраженно. «Папа уже спрашивал меня об этом сегодня утром. За кого вы меня принимаете?» «Ты хорошая девочка», — произнесла мать. «Просто дело в том, что все мы слабы по плоти. Это факт. Мы нуждаемся в том, чтобы временами за нами кто-то присматривал. Я благодарю Бога за то, что у нас все было хорошо. Наши родители волновались. Иногда я удивлялась, почему мать задавала мне так много вопросов. Это очень трудное время в жизни. Полагаю, что именно поэтому я сейчас спрашиваю тебя. Да, это трудное время, — произнесла Ребека с чувством, радуясь тому, что ее мать не до конца понимает, почему она так считает. Это все закончится, — задумчиво произнесла мать. И. Уже скоро ты выйдешь замуж, тогда ничто не станет вам мешать. Да, это хорошее время, даже после всех этих лет. Ожидание того стоило. Думаю, что ожидание сделало его еще лучшим. Бог должен прославляться во всех своих путях, особенно в вопросах брака. Это очень щепетильный вопрос, где важно поступать правильно. «Я знаю», — сказала Ребекка, разбивая третье яйцо в одну из маленьких мисок. «Мы будем стараться. Мы хотим идти правильным и святым путем». — Счастливо это слышать, — заметила мать, — нужно всегда быть на чеку. Человек никогда не знает, когда дьявол подошлет искушение, собьет с верного пути. — Это точно, — ответила Ребека, морща лоб. — Ах, значит, вам уже нелегко, — вздохнула мать, — но вы устоите, Бог поможет. Затем, после короткой паузы, она призналась. — Я очень о тебе беспокоюсь, — и мать опрокинула последнюю чашку с мукой в большую миску. «Я уже говорила, что мы ведем себя хорошо», — отозвалась Ребекка с раздражением в голосе. «Можно начинать сбивать яйца?» «Да», — разрешила мать. «Но я о другом. Я говорю о том времени, когда ты ходила в школу, в Милрое. «В школу?» — Ребекка постала распроизнести это слово как можно более непринужденно, но по ее спине пробежал холодок. «Да, и этот парень, Этли, с которым ты проводила слишком много времени», — продолжала мать. «Что она знает об Этле? Знает ли она, как сильно он мне нравился?» «Должно быть, знает». «Что ты имеешь в виду?» – спросила Ребекка, стараясь говорить как можно спокойнее. Мать бросила на нее недоумевающий взгляд. «Тебе ли не знать? Ведь это ты всегда возвращалась вместе с ним». «Все это выглядело достаточно безобидно. У всех есть школьные увлечения. Однако ты была очень юной», – быстро добавила мать. «Так почему же ты волновалась?» — спросила Ребека. Она уже собиралась взбивать яйца, но остановилась, чтобы выслушать ответ матери. «Вы были все время вместе, ты и Этли. Даже по субботам встречались иногда». На лице матери появилось беспокойство, но она больше ничего не стала говорить. «Сбивай яйца, мне они уже нужны. Я растоплю масло». Ребекка кивнула и принялась изо всех сил сбивать яйца. По мере того, как удары металлического венчика о миску наполняли комнату, желтое и белое быстро смешивалось в однородную массу, и было уже не понять, где белок, а где желток. И тем временем включила газовую горелку и бросила на сковородку кусок масла. Он тут же превратился в золотисто-коричневую лужицу, растекшуюся по сковороде. Взбив яйца, Ребекка поставила миску на кухонный стол и поменялась с матерью местами. Мать вылила яйца в муку, осторожно все размешала, прокашилась и тут же вернулась к прерванному разговору. «Ты знаешь, об этом я никогда не беспокоилась». «О чем же ты тогда беспокоилась?» — спросила Ребека. «Я стала беспокоиться, когда его родители перешли к минонитам. Он посреди учебного года ушел из вашей школы. Я очень надеюсь, что ты не планировала связать с ним жизнь. Он был милым мальчиком, конечно, но минонитом. — А это уже совсем другое дело, скажу тебе. Я очень рада, что в лице Джона Миллера ты встретила хорошего Амиша. — Я тоже, — искренне призналась Ребекка. Но не только потому, что он был Амишем, но и потому, что она его любила. Глава четырнадцатая Бросив последний взгляд на дом Эммы, Лука натянул поводья и выехал на дорогу. Стук лошадиных копыт по асфальту приглушался снегом. Мягким и глубоким. Деньги. Лука глубоко вдыхал их запах, начиная полностью осознавать существование их громадного количества и того, что это может означать лично для него. Они имели отношение даже к любви, о чем Лука никогда раньше не подозревал. Да, к нему пришло осознание того, что теперь он мог наслаждаться Сьюзи как своей девушкой, И все потому, что это был уверен, что деньги придут к нему, так или иначе. Но для этого потребуется больше денег, чем те, что лежали в жестяной банке под тюком сена. Хотя, как ему казалось, со временем будет достаточно даже его сбережений. Просто для этого может потребоваться больше времени. Однако в данный момент положение вещей внезапно изменилось, и, возможно, все произойдет намного быстрее, чем он себе представлял. В это самое воскресенье после песнопения Сьюзи Брукхолдер очень, возможно, будет ехать рядом с ним. И этот взгляд в ее глазах будет целиком принадлежать ему. Он назовет ее своей девушкой. Это заставило Луку взглянуть на ситуацию в совершенно ином свете. Возможно, деньги были важнее, чем он полагал раньше. Его отец говорил, что деньги – это не самое главное. И сам Лука тоже всегда склонялся к той же мысли. Кроме того, такое же суждение исходило от дьякона церкви и его отца, поэтому оно должно быть весомым. Однако теперь он собственными глазами увидел и собственным сердцем прочувствовал кое-что из того, на что были способны деньги. Они навели его на мысли о любви, о любви его девушки, которая хотела его. Лука был уверен, что не стал бы рассматривать эту идею, если бы не деньги. «Большие деньги», — напомнил он себе. Слишком большие деньги, как часто предостерегал его отец, таили в себе опасность. Но, должно быть, в его случае это были не слишком большие деньги, поскольку они несли ему только добро. Он позволил себе целиком предаться воспоминаниях о глазах Сьюзи. Что он почувствует, когда она окажется рядом с ним в его повозке? Этого он не знал, тем не менее, ему было приятно думать о ней. «Сьюзи!» – негромко произнес он ее имя в то время, пока лошади били копытами по асфальту, отбрасывая снег. Почему он никогда раньше не замечал, как чудесно звучит ее имя? «Это такое произошло благодаря деньгам», – решил он. «Как странно!» – подумал Лука, но события разворачивались именно так. И тут юношу пронзил страх. Если деньги были причиной его новых идей, то, возможно, они могут отнять чье-то счастье? Или такое невозможно? Лука обеими руками схватился за голову, едва не выпустив вожжи. Но он тут же отогнал эту мысль, испугавшись, что она может оказаться верной, и решил, что пока что ему нужно вести себя осторожно. Он отвезет конверт на почту и купит необходимые марки. Таким образом, кому бы он не был адресован, эму никто не спросит, почему конверт был вскрыт. Я мог бы отвезти конверт домой, и пусть мать вскроет его сама. Она смогла бы заклеить его так, что никто бы и ничего не, под... не догадался. Пораженный этой мыслью, он на мгновение схватился за нее. Таким образом, и волки остались бы сыты, и овцы целы. Но когда он уже собрался повернуть на восток, на девятьсотую трассу, вместо того, чтобы ехать на запад в сторону Милроя, Лука вспомнил Эму. Мог ли он обмануть ее доверие? Было ли это справедливо после всего, что она для него сделала? Ведь именно благодаря Эми у него появились небольшие сбережения на Синовале. Нет, он не предаст ее. Завтра он снова отправится к ней на работу, а с таким грузом на совести... Ему будет слишком тяжело смотреть ей в глаза. Нет, матери придется как-то иначе разбираться с этой проблемой. Я не буду вскрывать конверт и не повезу его домой. Натянув поводья, он повернул налево, а затем направо на сотую магистраль. Десять минут спустя он остановился перед знаком «Стоп». Впереди уже виднелись усадьбы Милроя. Пропустив две машины, он выехал на дорогу внутриштатной федеральной сети. прижимаясь к правой обочине, чтобы оставить больше места для приезжающего транспорта. Эти дороги всегда были опасны, а теперь из-за снега нужно было особенно быть внимательным. Он подумал о том, чтобы включить фары, но это могло разрядить аккумулятор. Он решил внимательно смотреть по сторонам, и когда свет фар приближающейся машины отразится в его зеркале заднего вида, то он на короткое время включит свои фары. Однако никаких машин не было, пока он не доехал до центра города, а там машины в любом случае должны были снижать скорость, поэтому Лука оставил фары выключенными. Добравшись до почты молодой человек увидел, что у столба уже припарковалась другая повозка, поэтому он стал за ней. Юноша привязал лошадь, взял с пассажирского сиденья конверт и пошел. Учитывая количество амишей, живущих в этой местности, он даже не подумал о том, кто мог оказаться в помещении почты, пока не распахнул дверь и не увидел ее. Работница почты взвешивала пакет, а у прилавка рядом с матерью стояла Сьюзи. Повернувшись, девушка увидела его и тут же опустила глаза. Он был уверен, что Сьюзи не поднимает глаз, но она, должно быть, заметила что-то в его лице. потому что снова посмотрела на него. Он улыбнулся, просто засветился улыбкой. Очень удачный день. Сам Господь должно быть улыбается с небес, поскольку все само шло к нему в руки. Сьюзи вспыхнула, и это был первый раз, когда он увидел на ее лице стыдливый румянец. При этом Лука почувствовала себя мужчиной. Ее смущение придавяло юноше значимости. И это ощущение ему очень понравилось. Он подошел ближе и стал в очередь, держа перед собой конверт. При этом он продолжал смотреть на ее покрасневшее лицо, хотя она уже и отвернулась. Ее мать, невысокая полная женщина, с каштановых волосах, которые еще не было седины, повернулась, явно ощущая его присутствие. «Привет, Лука!» – поздоровалась она с улыбкой. «Не ожидали встретить тебя здесь». «Разумеется», — произнес юноша, — «я не собирался ехать в город». Но Эмма попросила отправить письмо. Она боялась, что почтальон не доедет до нее из-за снегопада. «Должно быть это что-то важное», — заметила Нэнси, «если его нужно отправить непременно сегодня». «Полагаю, что так», — согласился Лука, прикрывая адрес рукой. «Нэнси не стоит знать, кому писала Эмма». и он не собирался выводить ее в курс дела. Тут Лука почувствовал себе прилив смелости и подумал о том, что, возможно, все люди с деньгами чувствуют нечто подобное. Он взглянул в сторону Сьюзи, которая к этому времени снова повернулась к нему и посмотрел ей прямо в глаза. — Вы позволите мне поговорить с Сьюзи, если можно на улице? — спросил он Нэнси. Нэнси приподняла брови. — Полагаю, что да. Нам еще не закончили оформлять пакет. Идите, ответила она и кивнула Сьюзи. Сначала девушка стояла так, будто ее ноги примерзли к полу. Потом, как бы пытаясь оторвать их, она медленно поддалась вперед. Лука заметил это, и его сердце на мгновение замерло. Он никогда не думал, что девушка может быть настолько привлекательной. Мы только на минуту, добавил он. Мать понимающе кивнула. Лука шел впереди. а Сьюзи, которая наконец пришла в себя, следовала за ним. После того, как они отошли на несколько шагов от входа, он остановился. Оглядевшись, он увидел, что поблизости никого нет. Все складывалось просто идеально. Так же идеально, как и начало сегодняшнего дня. Казалось, что сам Господь, Бог поистине присутствует в этом деле. Сьюзи вопросительно смотрела на молодого человека. Он прокашлялся. немного нервничая. «Ты не возражаешь, если я подвезу тебя до дома в следующее воскресенье после беснопения?» — спросил он. Ему захотелось отвести взгляд, так как он увидел, как ее щеки краснеют еще сильнее. Губы девушки зашевелились, но потом она закрыла рот рукой. «Меня?» — наконец вы вымолвила она. «Да», — ответил он, успокаиваясь, «я хочу подвезти домой тебя. Ты согласна?» «О, да!» Как-то слишком быстро, слишком внезапно сорвалась у нее с языка, но тут она вспомнила, что была амешкой. Я хотела сказать да, если мама не будет возражать. Тебе нужно спросить ее разрешение, уточнил Лука. Ну, нет, не обязательно, ответила девушка. Просто я не ожидала. Хорошо, но договорились, увидимся. Он снова улыбнулся. Ты же знаешь, как выглядит моя повозка, верно? Конечно, она была необычайно взволнована. «Я хочу сказать, я найду ее». «В воскресенье вечером», — повторил он, многозначительно поднимая брови, — «после песнопения». Он повернулся, чтобы вернуться на почту. В этот момент вышла Нэнси, и Лукап придержал для нее дверь. «Приятного дня», — попрощался он. «И тебе тоже», — отозвалась Нэнси, не понимая, что случилось, пока не посмотрела на лицо дочери. «Он пригласил тебя?» — сказала она скорее утвердительно, чем вопросительно. «О, мама!» – прошептала Сьюзи с благоговейным трепетом. «Ты не поверишь! Я так давно этого хотела! Я уже начала думать, что этого никогда не произойдет!» «Держи себя в руках!» – велела ей мать. «Перед тобой долгий путь. Это всего лишь первое свидание. Мне иногда кажется, что любовь и беда идут рука обругу. Не забывай об этом!» «Но он пригласил меня!» – Сьюзи положила руку на сердце. «Не могу поверить!» Нэнси что-то пробормотала, но Сьюзи все равно почти ничего не слышала. Лука видел, как они сели в повозку. Улыбка не сходила с его лица. Так вот что такое быть мужчиной. Чем я могу вам помочь, обратилась к нему сотрудница почты. Но ему казалось, что ее голос доносился откуда-то издалека. О, да, он тут же вернулся к действительности. Мне нужно отправить этот конверт заказным письмом. Взяв коричневый конверт, работница тщательно взвесила его. Это будет стоить 4 доллара и 50 центов. Лука нашел в кармане 5 долларов, протянул ей и забрал сдачу. Завтра Эма будет ожидать, что он вернет ей 50 центов и чек, поэтому он взял чек и аккуратно сложил его в бумажник. Ему нравилось делать все именно так, тщательно и по порядку. Глава 15 «Ну вот, готово!» — Ребекка с облегчением вздохнула, выключая газовую духовку. На столешнице рядом с окном остывали шесть пирогов с пеканом, напоминая собой открытые манящие лица, обращенные к окружающему миру. «Почему мы испекли так много?» — спросила Матти. «Так получилось!» — ответила ей Ребекка. «Должно быть, у тебя оставалось тесто». «Ничего страшного! Только один лестер может съесть два пирога!» — сказала Матти, оправдываясь. «У него хватит благоразумия не делать этого», – заметила Ребекка, не сомневаясь в наличии здравого смысла у своего отца. «Я полагаю, что этим пирогам всегда можно найти хорошее применение». Мать усмехнулась. «Совершенно верно», – она посмотрела в сторону кухонной двери. «Я знаю, что мы сделаем с одним из них. Возьми его и сбегай через дорогу к Эдне. Она почти не выходит из дома из-за артрита и других болезней. Я уверена, что она его оценит». но мне уже скоро нужно будет помогать по хозяйству. — Знаю, все равно сходи. Это много времени не займет. Если немного опоздаешь, Мэтью тебе поможет. Ему не помешает лишний раз потренироваться, особенно учитывая то, что в субботу ты уезжаешь. Вот, брось это курам по дороге. Как только пирог с пеканом был аккуратно уложен в пластиковый контейнер, Ребекка взяла помойное ведро. Накинув тяжелое пальто и надев ботинки, она вышла на улицу. Осторожно положив контейнер с пирогом на землю, она обеими руками опрокинула содержимое ведра в огороженный проволокой курятник. При виде падающих кусков хлеба куры бросились в рассыпную, но затем тут же кинулись назад, жадно склевывая их с земли. Несколько кусков упало курам прямо на спины, и другие клевали их прямо оттуда. Ребека сурово посмотрела на этот перехволох и оставила помойное ведро на земле, рядом с курятником. Когда она вышла на главную дорогу, та оказалась уже расчищенной, поэтому идти по ней было нетрудно. И Ребека быстро дошла до дома Эммы. Но дорожка перед домом женщины не была расчищена, и Ребека тут же провалилась в снег. Обычно эту дорожку чистил отец Ребекки, но, похоже, сегодня он еще не успел этого сделать. Эдна мгновенно открыла дверь, на ее лице светилась улыбка. «Какая радость! Я видела, что ты идешь, но подумала, что ни за что не доберешься сюда, через такой снег», — воскликнула пожилая женщина. Ее черная шаль плотно укутывала плечи. Для своих семидесяти лет Эдна была подвижной женщиной, и ее седые волосы были плотно убраны под чепец, а плечи сгорблены. «Папа так и не добрался до вашей дорожки», — прокомментировала Ребекка, улыбаясь в ответ. «Да, у него много дел. Харальд справится сам, когда придет помогать по хозяйству, хотя лопатой долго придется убирать». «Папа с удовольствием расчистит вам дорожку», — заверила ее Ребекка. «Мы и сами могли бы помогать вам время от времени, когда Харальд не может». «Но это было бы уж слишком», — возразила Эдна. «Работы не так уж и много». Харальд смотрит за тем, чтобы лошадь и коровы были накормлены. Я думаю, что могла бы управляться и сама, но только не в такие снежные дни, как сегодня. «Если вам нужна будет помощь в какое-то воскресенье, то дайте нам знать», — предложила Ребекка. «Ах, в этом пока нет нужды. Твоя мать что-то просила передать?» «Пирог с пеканом», — ответила Ребекка, приподнимая крышку, чтобы Эдна могла его увидеть. «Вот это да!» «Пирог с пеканом!» — воскликнула она. «Должно быть, сам Господь испек себе такой в первый день творения, чтобы ему легче было трудиться все остальную неделю». «Вы так думаете?» — засмеялась Ребекка, которая уже привыкла к смелым экскурсам Эдны в теологию. «Ну, как знать, как знать!» — заметила Эдна. «Уж очень они вкусные. Вы их сегодня испекли?» «Только что из печи, сообщила Ребекка. «В субботу у мамы не было времени печь пироги на всю неделю». поэтому нам пришлось пополнить свои запасы сегодня. «Да, так делали в старину», — произнесла Эдна с отрешенным видом. Ребекка осмелилась задать следующий вопрос. «Мама подумала, что вам, вероятно, этот пирог пригодится, когда приедут гости». «А как же? Конечно, пригодится», — согласилась Эдна. «Теперь они не подумают, что я уже не справляюсь с работой по дому. Он меня непременно выручит». «Мама хочет, чтобы в субботу я поехала к Леоне». «А, ребенок?» – догадалась Эдна. «Да, он должен родиться на следующей неделе. Ближе к концу недели, я полагаю». «Как ты туда доберешься?» Мама сказала, что кто-то будет ехать проездом из округа Холмс в Милрои. «Эти люди выезжают в Милрои в субботу утром. Возможно, это те же люди, которые приедут к вам в гости?» «Да, возможно», – лицо Эдны просветлело. «С ними приедет мой брат Моус». Он хочет навестить меня, он и его жена Эльзи. Потом они поедут к старшей сестре, в Милрое. А остальные, — поинтересовалась Рибека. Я точно не знаю, — ответила Эдна. Эту поездку организовал Моус. Наверное, эти люди, у которых есть родственники или знакомые, и здесь, и там. Но Рибека вздохнула. Мне пора. Нужно идти работать. Мэтьи уже помогает? — спросила Эдна, когда они подошли к выходу. «Только начинает», — ответила Ребека. «Ему придется нелегко на следующей неделе, когда я уеду». «Это хорошо», — заметила Эдна. «Никогда нельзя упускать возможность научиться работать. Это приближает людей к Богу. Молодежь должна усвоить это как можно раньше». «Иногда все это нелегко». «А никто и не говорит, что должно быть легко», — согласилась Эдна. «Просто так нужно». «Похоже, что так». Поддержала Ребекка, открывая дверь и выходя на улицу. «Надеюсь, вам пирог понравится». «Обязательно понравится», – заверила ее Эдна. «Поблагодари от меня свою маму». «Хорошо», – ответила Ребекка. Она быстро пошла по дорожке и затем поднялась на холм. По пути от курятника подобрала помойное ведро и поставила его на ступеньки у кухонной двери, но в дом заходить не стала. Вместо этого девушка направилась к коровнику. Мэтью наверняка обрадуется ее приходу. Глава шестнадцатая При исполненных счастливых мыслей Лука вышел из здания почты, сел в повозку и направился домой. До этого времени он старался не думать о девушках, но теперь ему казалось, что открылись все шлюзы, и вода с силой хлынула вниз. Снегопад заканчивался, лошадь стряхивала последние снежинки, подергивая ушами и головой. насколько ей позволяла эта поводья. Итак, его повозке наконец поедет другая девушка, кроме его сестры. «Подумать только, мне почти двадцать», говорил он сам себе с удивлением. «Мне следовало сделать это уже давно». «Сколько же Сьюзи лет?» Вдруг подумал Лука. Он произвел кое-какие подсчеты и решил, что ей тоже было двадцать. Но она на несколько месяцев моложе. Быстро добавил он. Это для него было важно. Не годилось, чтобы девушка оказалась старше. Смутные образы вырисовывались в его сознание. Ее лицо уже в морщинах, а его волосы еще не тронуты сединой. Или вот она идет, опираясь на палку, а он вилами набрасывает сено. Юноша отогнал эти мысли. Она не старше его. «Так почему же она до сих пор не занята?» — размышлял вслух Лука. «Амешка в двадцать лет...» «Уже почти старуха». Он снова покопался в памяти, но так и не вспомнил случая, чтобы кто-нибудь приглашал ее на свидание. «Странно», — размышлял он дальше. «Интересно, почему? Может быть, она ждала меня?» Лука улыбнулся при этой мысли и натянул поводья, заставляя лошадь ускорить бег. Он продолжал улыбаться, представляя себе, как Сьюзи отклоняла предложение весьма симпатичных и перспективных молодых людей, потому что ждала его. «Нет, вряд ли это могло быть истинной причиной. Скорее всего, она невзрачная», — решил он. «В этом, пожалуй, и впыло все дело». Но, вопреки ожиданиям, такой вывод его не расстроил. «Что хорошего в симпатичной девушке, если ты ей не нравишься?» «Ничего хорошего», — заключил он для себя. «Не было смысла гоняться за тем, чего поймать невозможно. В любом случае, Сьюзи отлично ему подходила. «Сладкая, как утренняя роса», пробормотал он фразу из какой-то книги, название которой не мог вспомнить. Да, так оно и было. Затем та же сила, которая заставила его думать о Сьюзе, направила его мысли дальше. Она давила на него, как поезд, несущийся по рельсам через поля Индианы. Она подгоняла мысли, непрошенные и властные. «Разве деньги не сыграют решающей роли в том, какую девушку я захочу выбрать?» Он даже выпрямился на своем сидении, думая над этим вопросом. Затем Лука стал рассуждать. «Имели ли деньги какое-то отношение к тому, что я пригласил с Юзи на свидание?» Ответ был «да». Вне всякого сомнения, они имели самое прямое к этому отношение. В таком случае могли бы они подтолкнуть ему к чему-то большему. и чем больше он об этом думал, тем больше убеждался, что могли. И чем твердой он убеждался в этом, тем больше эта мысль укоренялась в его сознании. А почему бы мне теперь, когда у меня есть деньги, или когда я почти уверен в том, что они будут, не найти себе девушку покрасивее? Эта идея сама по себе заставила его нервничать, но он позволил себе развивать ее дальше. Подобные мысли, которые раньше казались ему нечестивыми и богохольными, теперь свободно проносились в его голове. Раньше он не допускал таких мыслей, но теперь они, подобно лошадям, выпущенным из конюшни после долгой и тяжелой зимы, неслись в скач, радостно ударяя копытами. В его сознании всплывали образы девушек, хорошеньких девушек, которые улыбались ему, застенчиво убирая выбившиеся из-под чепца пряди волос. когда они проходили мимо. Затем юноша почувствовал себя неловко, его охватил страх, и он рукой провел по лбу. Как он мог думать обо всем этом? Неужели бог не разгневается на него за это? Затем другая мысль, словно нож, пронзила юношу. А что, если Сьюзи знает о деньгах? При этом его охватил ужас. Но, конечно же, это быть не может. Откуда Сьюзи знает, что у меня скоро появятся деньги? Затем он подумал, что это было вполне вероятно. Она может знать. Она может очень хорошо об этом знать. Все знают, что Эмма получила огромное наследство от своего брата. И теперь ее здоровье ухудшается. В любое время она может умереть, и это ни для кого не секрет. Конечно же, все, включая семью Сьюзи, знают, что у Эммы три фермы и никаких долгов. Поэтому любой здравомыслящий человек может сделать вывод, что Эмма завещает фермы и деньги своим ближайшим родственникам. Сьюзи могла ждать меня именно по этой причине. Радость Луки исчезла. Теперь он отрешенно смотрел на снег через лобовое стекло повозки. Почувствовав боль в спине, молодой человек выпрямился. «Будь они неладны эти деньги», — произнес он вслух. «Благословение и проклятие!» — добавил он, цитируя кого-то по памяти, но не помня, кого именно. «Конечно же, она не знает. Он снова уставился на снег. Тогда почему же она так долго ждет?» «Потому что она некрасивая». Выкрикнул он так громко, что лошадь подскочила и понеслась вдоль быстрее, а сам он упал на сиденье. Сделав это открытие, Лукас схватился за поводья. «Я просто глупец, вот кто я!» Выходит, деньги здесь ни при чем. Он вспомнил выражение ее глаз на почте и, наконец, решил, что о деньгах она не знала. И чем больше он думал об этом, тем больше убеждался в этом. Но она была некрасивой. Среди знакомых ему молодых амишек были и более симпатичные. Может, ему стоит подумать о них? С Юди никуда не денется. Пока я не женился, то должен иметь возможность изменить решение, сказал он себе. Да, он должен оставить за собой право выбора. А пока что не было причин лишать себя общения со Сьюзи в ближайшее воскресенье, вечером и в последующей неделе. Этот опыт пойдет ему только на пользу, даже если не приведет ни к чему серьезному. Если ты встречался с кем-нибудь и прекратил отношения первым, то это не станет пятном на твоей репутации. То, что в данном случае первым будет именно он, если дело дойдет до разрыва, сомнений нет. «Кроме того, Сьюзи мила», – подумал он, и на его лицо вернулась улыбка. Дернув за поводья, он подстегнул лошадь, чтобы та быстрее пробежала несколько последних сотен ярдов до дома родителей. Подъезжая к дому, лучше сделать вид, что он спешит. Нельзя сказать, чтобы отец стал упрекать его за медлительную езду. Но мать точно может что-нибудь сказать. «Время, праздно проведенное в пути, это потерянное время», – частенько повторяла она. Так оно и было. Он не сомневался в этом и снова взмахнул поводьями. Снегопад совсем перекратился, пока юноша въехал на дорожку, ведущую к дому. Остановившись у амбара, он распряг лошадь и отвел ее туда. Оттянув повозку под навес, он проверил, чтобы обе двери были закрыты. Если их не закрыть, то за ночь при таком ветре помещение может легко занести снегом. Не увидев отца, он пошел к дому и вошел через заднюю дверь. Сняв пальто и ботинки, он открыл дверь на кухню и почувствовал охватившую его волну тепла. Должно быть, мать уже готовить ужин. «Привет!» – поздоровался он, входя. «Закрывай дверь!» – велела мать, наклонившись над духовкой. «На улице холодно!» Он пробормотал что-то в ответ и бесшумно прикрыл за собой дверь. «Как Эма? «Как всегда!» – ответил он, не испытывая большого желания вдаваться в подробности. «Ты не заметил ничего-нибудь необычного?» «Нет, и никаких посетителей тоже не было. Шел снег», — сказал он. «А у тебя была возможность спросить о машине, которая на днях стояла около ее дома?» «Да», — кивнул он. «Я сделал все, что мог». Она ничего не рассказала, просто ответила, что это был один человек, которого она попросила приехать на ферму. Рейчел вздохнула. «Никто и не обещал, что будет легко». Я знала это с самого начала. Мы просто должны сделать все возможное. Она поручила мне отправить с почты конверт, сообщил сын. То, что он сделал, лучше обсудить прямо сейчас и раз и навсегда покончить с этим. Со стороны плиты не последовало никакой реакции. Мать аккуратно доставала из духовки запеканку, собираясь поставить ее на плиту. Оно было адресовано юридическую контору в Андерсоне, добавил он нервно. Запеканка с сильным грохотом упала, разлетевшись по полу. Мать повернулась, гневно смотря на него. «Но ты не отправил его, верно?» «Конечно же, отправил», — ответил он, стараясь не опускать глаз. «Я работаю на Эмо». «Но ты сначала выяснил, что было внутри?» — воскликнула она, скорее утвердительно, чем вопросительно. «Нет», — ответил он, пристыжно опуская голову. — Ты хочешь сказать, что у тебя была возможность, и ты не вскрыл конверт? — говорила она грозно. — Что я говорила тебе утром? Если не хватило смелости открыть самому, то почему ты не принес его мне? Ты мог бы отправить его и завтра, даже сегодня днем. — Может быть, так и нужно было сделать, — признался он, — но я не сделал этого. — Мне стыдно за тебя, — заявила женщина таким же грозным голосом. «Этого больше не повторится», — пообещал Лука. «Если у меня когда-нибудь появится еще шанс, я его не упущу». «Ты понимаешь, насколько это серьезно?» — спросила мать, глядя на него в упор. «Мы можем навсегда лишиться наших денег, если Эмма по глупости последует примеру моего отца». «Конечно же она этого не сделает», — он поднял глаза. «Пусть только попробует», — заявила она, подбоченясь и становясь прямо перед Лукой. «Я не могу поверить, чтобы ты упустил такую возможность! Уж постарайся, чтобы подобное не повторялось!» «Это не повторится», — пообещал сын, и перед его мысленным взором почему-то промелькнул образ Сьюзи. «И даже кого-то еще. В следующий раз я его вскрою. Или принесу тебе». «Теперь остается только надеяться, что в следующий раз будет», — сказала Рэйчел, все еще глядя на него. Лука кивнул и вышел, подставляя лицо холоду, окутавшему его, как только он оказался на улице. Это ощущение охладило прилив крови к голове и притупило чувство позора, мучившего его из-за того, что он не оправдал ожиданий матери. Кроме того, ему еще предстояло рассказать ей о Сьюзе. Интересно, что он она это скажет? Глава 17 На следующий день Ребекка начала серьезно готовиться к поездке в Милрои. Когда утренняя работа по дому была завершена, а время для работы на ферме еще не наступило, она поднялась в свою комнату, чтобы все хорошенечко спланировать. Удивительно, что родители позволили ей одной занять целую комнату, несмотря на то, что у нее много братьев и сестер. Ребекке очень это нравилось. Войдя в комнату, Ребекка остановилась. Ее окружали привычные вещи и запахи. У окна стоял комод. Его отполированная до тусклого блеска поверхность из темного мереного дуба со временем износилась. Предполагалось, что кровать должна была подходить к комоду, но она не подходила. Из-за попыток предыдущего хозяина обновить ее. Новый цвет кровати напоминал цвет комода, но она не выглядела такой же старинной, как комод. «Когда-нибудь Ребекка обновит все как следует». но это будет тогда, когда она уедет отсюда с Джоном. Ее мать была бы против обновления дерева, говоря, что чрезмерная забота о внешнем виде вещей является чем-то мирским. Оглядевшись по сторонам, Ребекка почувствовала аромат старого соснового пола, сохранившего запах с прошлого года, с тех пор, как она его отцикливала. Против этого ее мать не возражала, хотя и категорически запретила использовать морилку. «Лака должно быть для Амешки достаточно. Кроме того, так пол будет выглядеть лучше», — заявила она. Теперь девушка покинет свою комнату, возможно, на несколько недель. И от этой мысли ей охватила тоска. Сейчас она уедет на короткое время, но скоро, когда они с Джоном поженятся, она покинет свою комнату навсегда. Ребекка вздохнула и пожалела о том, что ей не сообщили о поездке «раньше». «Но младенцы есть младенцы», — подумала она. «Они появляются на свет, когда приходит их время». «Будут ли у меня когда-нибудь свои дети?» «От Джона». Она почувствовала, как при этой мысли ее лицо и шея залила краска. «Это нужно предоставить Господу». Она должна думать о других вещах, потому что у нее и без того хватает забот, даже не считая свадьбы. Возвращаясь мысленно к своей комнате, она подумала обо всех делах, которые ей нужно сделать до того, как она уедет. Ребекке предстояла большая стирка, чтобы ее матери не пришлось стирать в ближайшие дни после ее отъезда. Обычно они стирали по четвергам, то есть за два дня до ее отъезда. Пересмотрев свои платья, Ребекка решила взять с собой два воскресных платья и три повседневных. Этого должно было хватить на две недели, которые она, возможно, проведет в Милрое. Повседневные платья можно будет чередовать. Одно сравнительно новое и два более поношенных. Что же касается хороших платьев, то одно можно будет надеть в первое воскресенье, а другое на следующее. Не годится, чтобы кто-нибудь подумал, будто она настолько бедна, что имеет всего одно воскресное платье. Так могут подумать, если одеться в одно и то же платье два воскресенья подряд. Кроме того, если по крайней причине ей придется остаться на третье воскресенье, то она сможет надеть платье, которое будет на ней в первое воскресенье. Тогда никто ничего плохого не подумает. Мысли Ребекки обратились к одному важному делу, которое она должна будет осуществить во время своего пребывания в Милрое. Окончательный разрыв с прошлым. Ей нужно будет найти время и вразумительное объяснение, зачем ей понадобится сходить в школу и к мосту Москау. Допустим, у нее найдется для этого времени. Она составила возможный план действий. Конечно же, Леона не будет нуждаться в ней постоянно. Поскольку занятия в школе еще продолжаются, ей нужно будет зайти в школу после полудня или же рано утром. Прогулку к мосту можно осуществить другое время. И еще ей бы хотелось увидеться с Эммой. Не потому, что Эмма имела какое-то отношение к ее решению относительно Этли, но посетить ее будет очень и очень приятно. Если у нее появится для этого хотя бы малейшая возможность, то это нужно будет сделать обязательно. Ребекка задумалась о том, где сейчас может жить Эмма. Живет ли она в старом доме своего брата Мильтера? Девушка усмехнулась, вспоминая о том, как Эмма получила все имущество, какой же тогда поднялся шум. Ребекка наморщила лоб, размышляя над тем, одна ли Эмма живет на ферме. Она, должно быть, уже состарилась. Образ Эммы, который носила в своей памяти Ребекка, сохранился еще со школы. Она представляла ее стоящей в доске перед классом или читающей учебники истории после обеда. Она была великолепной учительницей. Никто не мог с ней сравниться. С другой стороны улыбнулась девушка. После первого класса у нее никого другого и не было. В том году пыталась преподавать молодая Мэри Маст. Но едва продержалась и год. Ребека все еще помнила ее бледное лицо в тот день, когда она обнаружила, что восьмиклассники списывали на экзамене по математике. Мэри заметила сходство в работах пятерых мальчиков и спросила, не списывали ли они друг у друга. Все пятеро покачали головами. На их лицах было написано удивление. «Нам бы это никогда в голову не пришло», — заявил Дэвид, старший из пятерых, и сделал вид, что его оскорбили слова учительницы. Мэри сделала глубокий вдох. Набравшись мужества, она продолжала. «Но большая часть ответов совпадает». Но не все, — заметил Джейкоб слегка дрожащим голосом. Возможно, ему не следовало поддаваться этой минутной слабости, потому что бледное лицо Мэри тут же покрылось красными пятнами. — Сегодня вы все останетесь в школе после уроков, — произнесла она слабым голосом. — Все мы? — смущенно переспросила Марта, младшая из девочек. — Нет, только эти мальчики, — ответила Мэри теперь уже более твердо. Все пятеро переглянулись, затем посмотрели на Марту, как бы оценивая, какой вред она могла им причинить. Дэвид прокашлялся, но ничего не сказал. После этого Мэри продолжала урок и больше не возвращалась к той теме. Однако в полдень маленький Тимати пошел через дорогу с запиской. И позже, без пяти минут три, как раз перед окончанием уроков на школьный двор заехала повозка. Удивленные школьники выглядывали из окон, наблюдая за тем, как два амиша спустились на землю и привязали свою лошадь к почтовому столбу. Один из них был их служитель, Эмери Маст, с белоснежной белой бородой, свисающей до самой груди. Другой Джеймс Тройлер, фермер с прилипшими к брюкам соломинками. Соломинки остались от тюков сена, которые тот расставил своим коровам после утренней дойки. Мэри тут же объявила, что уроки окончены, часы на стене показывали без двух минут три. «На сегодня все свободны», — объявила Мэри ученикам. «Пожалуйста, поднимайтесь и идите домой». Все так и сделали, кроме пятерых восьмиклассников, глаза которых были прикованы к партам. Когда Ребека подходила мимо, она увидела на их лицах выражение покорности судьбе. На следующий день поговаривали, что всех их основательно выпороли. Это нетрудно представить. Как Эмри, так и Джеймс, оба они являлись членами школьного совета, отлично орудовали нагоняющий ужас розгой, которая, как известно, хранилась под учительским столом. Однако ни один из пятерых мальчиков ни с кем этого не обсуждал, и все они весь день ходили хмурыми и мрачными. После этого случая Мэри больше не была прежней. Блеск в ее глазах пропал. На следующий год пришла Эма, и она преподавала Ребекке на протяжении оставшихся семи лет. Да, если у нее будет хотя бы малейшая возможность, она, конечно же, навестит Эму. Открыв шкаф, девушка сняла с верхней полки чемодан, смахнула с него пыль и прислонила его к дальней стенке шкафа. Он будет стоять там до утра пятницы, пока она не, не начнет упаковывать вещи. Одного чемодана ей вполне хватит. В микроавтобусе, набитом пассажирами, она может рассчитывать только на одно место багажа. Взглянув на будильник, Ребекка увидела, что скоро ей нужно приступать к ежедневным обязанностям по хозяйству. Сегодня вечером придет помогать Мэтью. Ввиду ее скорого отъезда на него сваливается большая работа. Спустившись вниз, девушка надела свое рабочее пальто и ботинки. Матери нигде поблизости не было. Возможно, она спустилась в погреб, чтобы на ужин принести консервированные фрукты. Дойдя до амбара, Ребекка увидела Мэтью с недовольным лицом. «Работа по хозяйству — дело невеселое», — заявил он, зная, что жаловаться бесполезно, но тем не менее желал выразить свое отношение к делу. «Ты быстро растешь», — возразила сестра, сжимая его плечо. «Скоро станешь взрослым мужчиной». «Все равно я не буду все время работать по хозяйству», Отрезал он решительно. Ребека усмехнулась. «Конечно же, ты не обязан этого делать. Для тебя всегда найдутся другие дела». «Например?» спросил брат. «О!» — она наморщила лоб, будто глубоко задумалась. «Ты можешь подвозить девочек домой после песнопений». «Как Джон позводить тебя?» «Гадость!» — воскликнул он, скорчив рожу. «Давай подумаем. Может быть, Маргарет?» — предложила Ребека. «Она учится в твоем классе». Мэтью продолжал кривиться, но она уловила в его глазах интерес. «Девчонки!» – произнес он в это время выражение его лица и глаза противоречили друг другу. «Они противные!» «Ну, как знаешь!» – согласилась Ребекка. «А теперь давай посмотрим, сможешь ли ты самостоятельно поднимать и снимать с трубопровода доильный аппарат». Она принесла доильный аппарат, и он поднял его, при этом мышцы на его руках заметно напряглись. Он поднял доильный аппарат на трубопровод и снял его с достаточно легкостью, так что девушка убедилась, что с этим он справится. «Аппарат не должен касаться земли, пока ты не наденешь его на корову», напомнила она, видя, что шланг болтается в опасной близости от цементного пола. Он кивнул, держа доильный аппарат наготове и ожидая, когда войдут коровы. «Я справлюсь», — заявил он твердо. «Я буду помогать тебе, пока не уеду», — сообщила сестра, «потому у тебя все получится». «Конечно», — ответил он, — «я же парень». «Девочки важны не меньше, чем парни», — заявила Ребека, переподавая ему урок, в котором с ее точки зрения он нуждался. «У них многие вещи получаются ничуть не хуже». «Ага», — согласился Мэтью, явно обдумывая эту мысль, но сразу же забыл об этом, когда увидел, что отец открыл дверь в коровник, пуская первую из дойных коров. Глава восемнадцатая Ребекка проснулась еще до будильника. Холод раннего утра снова пробрался в комнату. Спустив ноги на пол, она нащупала и открыла заглушку, но ожидаемой волны теплого воздуха не последовало. Должно быть, мать на кухню еще не пришла. Дотянувшись до будильника и повернув его к себе, девушка отключила звонок, поскольку до планируемого времени подъема оставалось всего пять минут. Мысли о том, чтобы поспать пару лишних минут, улетучились, как только Ребека вспомнила, что сегодня был день шитья. День предстоит напряженный, и под вечер она увидит Джона и расскажет ему о своем отъезде в Милрое в субботу. Если бы он знал, что она собирается делать в Милрои? Что бы он на это сказал? Но необходимости сообщать ему этого не было. Его может слишком сильно ранить известие о том, что она все еще не забыла свою детскую влюбленность. Ребекка напряглась, думая об этом и осознавая, что всегда будет слегка нервничать, пока эта проблема не разрешится. Ясно одно. Вместе с ней в Милруи отправится и кольцо. Здесь оно не останется. Девушка надеялась, что Бог ей поможет. Она осторожно достала кольцо из ящика и опустила его в складки чемодана. Пришло время приниматься за дела по хозяйству. Скоро ей придется разбудить Мэтью, если только она не услышит никаких признаков движения в комнате мальчиков. Надевая домашний халат, она открыла дверь, пересекая коридор, и бесшумно открыла дверь в комнату братьев. «Мэтью», — прошептала она, — «пора вставать». Молчание. «Мэтью!» – прошептала она чуть громче. Поскольку ответа так и не последовало, сестра подошла к кровати брата и потрясла его за плечо. «Уйди!» – пробормотал он. «Пора вставать!» – сказала Ребека. «Я хочу спать!» – ответил он. «Уйди!» «Если ты не встанешь!» – прошептала Ребека, «То будить тебя придется папе!» Эти слова вызвали некоторые движение под одеялом. «Я сейчас приду!» – пробормотал Мэтью. «Только попробуй, не приди», — сказала она, — «вставай сейчас же». «Уйди», — повторил он, но одеяло продолжало шевелиться, поэтому девушка вышла, прикрыв за собой дверь. Она почти дошла до своей комнаты, когда услышала знакомое шипение лампы. Дверь внизу лестницы открылась, пропуская вперед луч света. «Мэтью встал?» — послышался голос отца. «Да», — ответила Ребекка, — «я только что его разбудила». «Хорошо», — сказал он, закрывая дверь. отчего второй этаж снова погрузился в блаженную темноту. Комната Ребекки была совсем темной, если не считать еле видимых очертаний далекого окна. Она нащупала в верхнем ящике спички и зажгла керосиновую лампу. Звуки, доносившиеся из коридора, говорили о том, что Мэттью действительно встал. Когда несколько мгновений спустя в комнату мальчиков со скрипом открылась и на лестнице раздались шаги, Ребека обрадовалась. Мэтью был на пути к тому, чтобы взять на себя свою долю ответственности. Это облегчит жизнь всем, включая Ребекке. Когда Ребекка спустилась вниз, чтобы пойти в амбар, из кухни послышался голос матери. В амбаре заспанными глазами стоял Мэтью. Он уже подвешивал один из дальних аппаратов на трубопровод и ожидал отца, который должен был вот-вот привести коров. «Их нужно еще покормить», — сообщила Ребека брату. Мэтью заворчал и направился в сторону жёлоба с кормами, но она жестом остановила его. «Сегодня утром я покормлю их сама, а завтра уже ты займешься этим для тренировки. Но начиная с воскресного вечера, это будет на тебе». «Хватит мне напоминать», — заявил он с кривой улыбкой и все еще ползакрытыми глазами. Ребека рассмеялась. «Тебе придется привыкнуть вставать рано». «Как-нибудь привыкну», — заметил он сухо. «Просто помолчи и дай мне спокойно работать». «Я буду молчать, если ты будешь все делать правильно. Если же нет, то дам тебе об этом знать». Он покачал головой, слишком усталый, чтобы связываться с ней. Ребекка пошла в коровник за теплой водой, чтобы помыть вымя коровам, поскольку их низкое мычание уже доносилось со скотного двора. Около половины седьмого девушка вошла в дом, но Мэтью она отправила еще раньше. У дверей она почувствовала запах завтрака. Она заметила Мэтью, мальчик уже сидел за столом и голодными глазами смотрел на еду. Перед ним стояла миска с омлетом, накрытая тарелкой, чтобы омлет не остывал. Если в завтрак останется нетронутым на столе еще несколько минут, то Ребекка знала, что мать поставит его обратно в духовку. Булочки тоже были готовы и стояли на столе, но если лестер не появится через несколько минут, то и они отправятся обратно в духовку. Миска с подливой не была накрыта, и от нее шел густой пар. Подливу можно было уже разливать. Мэтью не сводил глаз с кухонной двери. Отец идет? спросил он, повернувшись в сторону Ребекки. Следом за мной, наверное. Она посмотрела на дверь как раз в тот момент, когда она отворилась. «Я очень прогородался», — сказал Мэтью громко, надеясь этими словами поторопить отца. «Кто как работает, тот так и ест», — заметил Лестер, направляясь к умывальнику. «Я иду». «Мне можно начинать?» — спросил Мэтью, но ответа не последовало. Он отлично знал, что без молитвы начинать нельзя. «Отец уже идет», — сказала Матти, подразумевая то, что нужно немножечко подождать. Лестер в кладовке вытер руки полотенцем и вышел в кухню, чтобы занять свое место за столом. Сев, он не произнес ни слова, но все быстро склонили головы. Было раннее утро, и в это время обычно молились молча, что было естественным для столь раннего часа, когда человек не должен быть многословным в присутствии своего Создателя. «На дорожке у дома Энды стоит микроавтобус», — сообщил Лестер, ожидая, — когда до него дойдет миска с яйцами. «Возможно, это и есть транспорт из округа Холмс», – заметила Ребека. «На нем едет брат Энде». «Это тебе Энде сказала?» – спросила Манти. «Да, когда я относил ей пирог. Он сам и организовал эту поездку». После того, как все блюда обошли полный круг, Манти поставила миску с яйцами на свой конец стола и снова прикрыла ее тарелкой. «Похоже, что все складывается как нельзя лучше». Они в субботу утром смогут забрать тебя прямо отсюда». Ребека кивнула, и реальность ее поездки стала для нее еще более ощутимой. «Сегодня вечером будет шитье», — сказала она. «Джон удивится, когда я скажу ему о том, что уезжаю». «Могу себе представить», — согласилась мать, — «но он все поймет». «Скажи ему, что ты переезжаешь обратно в Милрой», — пошутил Лестер с серьезным лицом. «Не понимаю, зачем ей это делать?» – спросила Матти. Но затем, улыбаясь, заметив бесстрастное лицо мужа, он просто шутит, Ребекка. «Я так и подумала», – ответила Ребекка. «Он просто хочет, чтобы у меня были неприятности». «Не понимаю, зачем мне это делать?» – ее отец усмехнулся. «Разве у тебя и без того мало неприятностей?» Слова отца заставили Ребекку вздрогнуть. Дело в том, что у нее действительно было достаточно неприятностей из-за того давнего обещания. Она схватила миску с булочками и сунула ее под нос Мэтью. «Возьми еще одну», — сказала она. «Я наелся, у меня еще есть половинка», — запротестовал тот, поглаживая живот. «И я уже сыт». «Она тоже решила пошутить», — сказала мать, бросая на Ребекку вопросительный взгляд, но ни о чем не спрашивая. «У каждого свои проблемы, и в этом нет ничего удивительного», — сказала мать, обращаясь к Лестеру. «Это естественно», — согласился он. И все же у нас отличная молодежь. Она стремится жить по воле Божьей и церкви. С девочками всегда одни проблемы. Вдруг выпалил Мэтью ртом, преисполненным житейской мудрости, и остатков булочки. Лично я собираюсь держаться от них подальше. Вот так и делай, — усмехнулся Лестер. Не успеешь оглянуться, как и это пройдет. Есть вещи, с которыми невозможно бороться. «У меня проблем не будет», — сообщил Мэтью. «Я просто собираюсь заниматься хозяйством и заработать кучу денег. Так и будет, если держаться от девочек подальше». Ребекка подняла миску с булочками, да, делая вид, что собирается ударить его по голове. Он даже не вздрогнул, хотя миска остановилась на волосок от его головы. Лестер усмехнулся и мягко пожурил сына. «Ладно, будет тебе». Матти потрепала его по голове. «Не бери в голову, ты довольно скоро измеришь свое мнение, и тогда тебе понадобится большая помощь от Господа». «Так зачем же мне вообще менять свое мнение?» – спросил он. «Просто так бывает со всеми», – ответила Матти. «Так установил Господь, так оно и будет». «Возможно, на этот раз он передумает», – предположил Мэтью. «Сомневаюсь», – сказала мать. «Всему свое время, а теперь думай о чем-нибудь другом». о чем-нибудь полезном». Мэтью кивнул головой и сонно зевнул. «Мне нужно собираться в школу», — сообщил он. Потом они уже не разговаривали, поскольку началась ежедневная суета. Школьников нужно было отправить в школу, оставшуюся посуду вымыть и высушить, а после этого мать должна была ехать на шитье. Ребекка предложила запрячь лошадь, и мать и согласилась. Пока она была в конюшне, Мэтью тоже вышел из дома, чтобы запрячь в повозку свою лошадь. В 8.30 Ребекка помогала малышам забраться в повозку отца. Он ездил на новой повозке, которую купил всего год назад, для тех случаев, когда к школьникам и другим членам семьи нужно было куда-то ехать. К девяти часам мать уже сидела в старой повозке, направляясь на шитье. Глава 19. В тот вечер Джон подъехал к дому Муллетов с улыбкой на лице. Он снова увидит Ребекку. Теплая погода сменилась более прохладной, но он все равно оставил дверцу повозки открытой, чтобы сполна насладиться этим вечером. Казалось, что с воскресенья, когда он попросил ее стать его женой, прошла целая вечность. Она согласилась, вспомнил он. «Неужели это случилось только в прошлое воскресенье?» «Так и есть», — произнес он вслух, останавливая свою лошадь около амбара. Кругом стояли другие повозки, некоторые из них еще не успели распрячь, другие же были аккуратно припаркованы в два ряда. Новые повозки продолжали пребывать, и потому ряды должны были удлиниться. Джон оставил лошадь и спрыгнул на землю. «Добрый вечер!» — обратился он к Уилл Йодеру. который уже отвел свою лошадь в конюшню и шел по направлению к дому. «Добрый вечер», — отозвался Уил. слегка похолодало. «Так и есть», — согласился Джон, — Уил был фермером. Он жил по соседству с Каймами, и иногда среди недели, когда это было удобно, он и его сестра привозили Ребекку на молодежные мероприятия. Иначе Ребекке приходилось ехать самой. Джон подумал, что, может быть, Уил привез ее и сегодня, и при этом почувствовал легкие уколы ревности. Но не успел он спросить, как Уилл сообщил. «Я привез твою девушку». О, Джон попытался говорить равнодушно, но неуловимая ревность все равно дала о себе знать. «Это глупо», — напомнил себе Джон. Уил был моложе на два года Ребекки. Кроме того, все знали, что он неравнодушен к одной из девушек из семьи Венгендов. Но мысль о том, что Ребека ехала в одной повозке с другим парнем, действовала на Джона угнетающе. «В субботу она уезжает», — сообщил Уилл. «Уезжает?» — Джон не смог скрыть удивления. Уил вопросительно посмотрел на него. «Ты хочешь сказать, что она тебе ничего не говорила?» Джон старался не терять присутствие духа. Уил, конечно же, думал, что Джон об этом знает. «Нет», — сказал он просто, — «впервые об этом слышу». «А когда ты видел ее в последний раз?» Уил сделал шаг назад, потому как Джон стал выводить свою лошадь из-под оглобель. «В воскресенье», — ответил Джон, стоя по другую сторону от лошади. «Странно, что она тебе ничего не сказала». Уил озадоченно покачал головой. «Она едет к своей тетке в Милрое. У той должен родиться ребенок». «Об этом я тоже ничего не слышал». — ответил Джон и пошел к амбару. Не было смысла стоять на месте, чтобы Уилл заметил, насколько Джон потрясен. — Ребенок, — продолжал говорить Уилл по какой-то причине, не желая оставлять его в покое. Возможно, она знала об этом уже давно. — Знаю, — раздраженно бросил через плечо Джон. — Почему Ребекка ничего не сказала? Этот вопрос сжег его изнутри. — Может быть, именно поэтому она вела себя так нервно? когда мимо нас по мосту проехала в микроавтобус из Милроя? Конечно же нет. Что общего может быть между ее страхом и поездкой к тетке, чтобы помочь по уходу за ребенком? Возможно, она скрывает какую-то тайну. Уилл пошел к дому, а Джон повел свою лошадь к конюшне с двойными дверями и нашел свободное место в стойле. По привычке он запомнил это место, чтобы потом без труда отыскать его в темноте. Возвращаясь обратно, Джон увидел еще две приближающихся повозки. Он отошел в сторону, чтобы дать им проехать. В обеих сидели подростки из западного округа, но в данный момент это его не интересовало. Он мог думать только о том, что Ребекка уезжает, и ничего ему об этом не сказала. Юноша глубоко вздохнул и вошел в дом. Свет зимнего дня быстро угасал. и в доме уже горели подвешенные под потолком газовые фонари. На полу гостиной лежало два больших лоскутных одеяла с вышитым вручную цветастым узором. Амишетская молодежь плотно сидела со всех сторон. Юноши и девушки с иглами и нитками в руках прошивали лоскуты. Войдя в дверь, Джон остановился. В помещении толпилось столько народу, что его приход никто не заметил. Впрочем, он этому только обрадовался. Ему хотелось увидеть Ребеку, и он внимательно осматривал комнату. В свете газовых фонарей повсюду плясали тени. От движения такого количества людей они казались еще более отчетливыми. Его внимание тут же привлекли темные волосы Ребеки. Он засмотрелся на нее. Как же она хороша! Такая грациозная, особенно когда подергивает иглу через лоскут. Плавным движением она отрезала ножницами ровный конец нитки, и начала все сначала. Ее голова двигалась в такт разговором с кем-то рядом сидящим, но он не мог понять, кто это был. Волна чувств захлестнула его, и Джону захотелось рассказать ей о том, что он чувствовал, но это было бы неуместно. Осторожно двигаясь, юноша подошел вперед. Ребекка заметила его еще до того, как он подошел к ней. «Привет!» – поздоровалась девушка, и ее голос взвезменил среди остальных голосов. Повернувшись к нему, она улыбнулась, а ее глаза засияли. «Привет», — ответил Джон, садясь на то место, которое она освободила для него, подвинувшись около одеяла. Вот иголкой и нитки указала она на свободную катушку. Он кивнул, беря в руки иглу и готовясь пустить ее в ход. Но как же спросить ее о поездке, о которой она ему ничего не сказала, особенно в присутствии всей этой молодежи? Девушка решила эту проблему за него. Еще ближе наклонив к нему голову, прислонившись к краю одеяла и наморщив лоб, она сказала, «Мне нужно тебе кое-что сказать». «О», — произнес он, — «может быть, я уже знаю». «Не может быть», — сказала она, — «я сама узнала об этом только в понедельник». Юноше оказалось нелегко выдержать ее взгляд из-за чувств, вызванных ее близостью, но его страх постепенно отступал. Он опустил глаза на одеяло и спросил, что случилось. «Мне нужно поехать в Милроя. У моей тети Леоны должен родиться ребенок. Мама приняла это решение в выходные и ничего не говорила мне до понедельника. Я знаю, для тебя это большая неожиданность. Для меня это тоже оказалось неожиданностью, но мне все равно нужно ехать». «Уилл только что на улице поставил меня в известность об этом», — сказал он. То есть он сказал, что в субботу ты уезжаешь. О, призналась она, снова хмуря брови. Я не думала, что Уилл увидит тебя раньше, чем я. И сколько ты там пробудешь?» Джон огляделся по сторонам, чтобы посмотреть, не привлекает ли их разговор повышенного внимания окружающих. Но никто ничего не замечал. Все были погружены в свои разговоры. Она наклонилась еще ближе, чтобы сделать последний стежок. Неделю после рождения ребенка, я думаю. Ты же знаешь, как это бывает с детьми. Они сами решают, когда их время рождаться. Особенно некоторые, — заметил он сухо. Моя старшая сестра постаралась, как никто. Родилась на две недели позже срока. Ребекка состроила гримасу. Если это случится с Леоной, то я, похоже, никогда не вернусь домой. Она немного помедлила и добавила. «Я буду очень скучать по тебе». «Очень на это надеюсь», — проговорил он быстро, снова оглядываясь по сторонам, чтобы посмотреть, не подслушивает ли кто-нибудь. «Они не слушают», — шепнула девушка. При этом сидящий рядом человек повернул голову и внимательно на них посмотрел. «Не шепчи», — сказал он, смеясь обычным голосом. «Шепот услышат». Ребекка негромко засмеялась. Он прислушался к звуку ее смеха, наслаждаясь его легкостью. У тебя остались друзья в Милрее?» — спросил он, стараясь не смотреть на нее. Я полагаю, у тебя будет время пообщаться с ними, и добавил: С твоими старыми друзьями, я хотел сказать. Да, я надеюсь, ответила она, снова осторожно продергивая иглу через одеяло. Он знал, что ему не следовало задавать следующий вопрос, но его недавний приступ ревности не дал ему промолчать. Увидишь какого-нибудь бывшего дружка? Конечно же, нет. Отрезвая девушка, после чего добавила, «Ну, может быть, тот парень, с которым у меня было два свидания, окажется там? Я не знаю. Тебе не нужно задавать такие вопросы. Ты спрашивал об этом в воскресенье. Я тебе уже все рассказала». И все же Джон чувствовал, что она не рассказывает ему всего. В ней по-прежнему чувствовался страх. Имел ли этот страх какое-то отношение к ее жизни в Милрое? «Я знаю», — проговорил Джон. «Если честно, у меня такое ощущение, что ты мне чего-то не договариваешь». Она сделала глубокий вдох. Конечно, девушка не могла рассказать ему всего, но, возможно, кое-что сказать могла. Если он действительно почувствовал ее страх, то ей нужно что-то ответить. Она медленно выдохнула. Детская влюбленность в шестом классе. Но он ушел к Менонитам. Затем, повинуясь внезапному порыву, спокойно добавила – «У тебя, наверное, тоже были такие увлечения?» К ее удивлению он улыбнулся. «Ну да, бывало. Я думаю, что такое бывало у всех. Со временем мы вырастаем из этого. Хотя в моей жизни минониток не было». «Ну вот, теперь ты знаешь». Он кивнул, наклоняясь над одеялом. «Возвращайся скорее, я буду скучать по тебе». «Постараюсь», — пообещала Ребека, завершая ряд стежков. Вскоре после этого они оба встали. Их одеяло было свернуто и убрано. В помещение внесли стулья, а также попкорн и яблочный сидр. Джон пододвинул стул для Ребеки, и только потом для себя. Час спустя, когда мероприятие закончилось, Джон помог Уиллу запрячь лошадь. Он сделал это главным образом, потому что ему до последней минуты хотелось видеть Ребеку. Стоя рядом с повозкой, он дождался, когда из дома вышла сестра Уилла, Уилма. За ней следовала Ребека. Приятного пути, пожелал он Ребекке. Я скоро вернусь, ответила девушка, и затем забралась внутрь. К радости Джона она села на крайнее сиденье, подальше от Уила. Затем в повозку забралась Уилма и села между Ребекой и Уилом. Джон улыбнулся про себя, когда лошадь Уила дернулась. И они скрылись в темноте, оставив за собой лишь тусклый свет задних огней. Глава 20 В субботу утром Ребека поднялась по звонку будильника. Она услышала, как отец, стоя у подножья лестницы, позвал Мэтью. Жизнь в доме, в котором ее скоро не будет, уже входила в свою колею. Теперь Мэтью, а не Ребекка, станет заниматься хозяйством по утрам. Она застыла, прислушиваясь к шагам Мэтью по лестнице. Их звук раздавался особенно отчетливо в утренней тишине. Повинуясь внезапному порыву, Ребекка быстро оделась и отправилась в коровник. Когда она открыла дверь, она ощутила знакомое тепло, исходившее от животных, и запах сена, и зерна вперемешку с запахом помета. Именно поэтому она и пришла сюда, позволяя себе окунуться в привычные ощущения и запахи. И как бы ей ни было жаль, Ребекка знала, что вскоре ей этого будет не хватать. Тебе сегодня работать не обязательно, бросил метью, заметив ее в дверях. Мама так сказала, ты уезжаешь. Я знаю, ответила девушка, направляясь к жолобу к ближайшей лопате, стала бросать корма в несколько первый стойловых рам, с того места, где стояла. Я скоро уйду. Отец пожал плечами, а первая шеренга коров уже входила в помещение. Ребека торопилась закончить с раздачей. В последней раме, открыв рот и высунув язык, уже стояла корова и ожидала зерна. Не успел корм упасть на землю, как животное опустило голову и принялось жадно его слизывать. Ребекка помогла приладить доильные аппараты к двум коровам, убедилась, что все в порядке, затем перешла к следующим. Наконец она сказала, «Я пошла». Когда девушка пошла к выходу, Мэтти просто кивнул. «Что ты делала в коровнике?» – спросила мать, как только девушка вошла в дом. «За тобой должны заехать через сорок пять минут. Мне нужно было взглянуть на них в последний раз», – ответила, улыбаясь она. «Ты же не уезжаешь надолго, глупышка? Вернешься через две недели или около того?» «Знаю, мне просто захотелось. Тогда передевайся, пока они не заехали. Хочу, чтобы ты позавтракала». Ребека тихонько поднялась наверх, чтобы не разбудить других детей. Капризы ребенка, возмущенного тем, что его лишили последних драгоценных минут сна, были бы сейчас совсем не кстати. Переодевшись в дорожную одежду, Ребека снесла вниз свой чемодан и поставила его около выхода. Мать и приготовила для нее тарелку с завтраком и молча стояла, пока Ребека молилась. А как я вернусь домой? вдруг спросила дочь, приступая к еде. «Сначала посмотрим, когда родится ребенок», — ответила мать. «После этого, возможно, в нашу сторону снова поедет кто-нибудь». «А если не поедет?» — настаивала Ребекка, втыкая вилку в яйцо. «Ты всегда можешь воспользоваться грейхаундом». «А Леона знает, что я приеду?» «Я отправила ей письмо в понедельник утром. Уверена, что она ожидает твоего приезда». «Леона меня знает. Я думаю, что она и сама догадывается о том, что я отправлю тебя к ней». Ребека положила в рот последний кусочек яйца и немного поджаренного хлеба. «Я пойду к Эдме пешком», – заявила девушка. «Уверена, что они заберут тебя здесь, если ты подождешь». «Нет, чемодан не очень тяжелый, я лучше пройдусь». Она встала из-за стола и добавила, «Раннее утро, это самое прекрасное время, мне будет приятно прогуляться». «Это верно», – согласилась мать. «Убери за собой посуду перед уходом, скоро вернется Мэтью с Лестером». Собрав тарелку и приборы, Ребека сложила их около мойки. В другом углу кухни ее мать открыла духовку, где стояли уже готовые яйца. Она достала блюдо и поставила его на стол. Бледно-желтые яйца аж блестели. Оставив тряпку для мытья посуды в мойке и пробегая мимо стола, Ребекка наслаждалась теплом кухни и приятными запахами еды. «Вот таким должен быть дом», – подумала она, расчувствовавшись. До встречи попрощалась Ребекка, заставляя себя отправиться в гостиную за чемоданом, а оттуда к парадной двери. «Счастливого пути!» – отозвалась мать, идя за дочерью, чтобы обнять ее на прощание. передавая Леоне привет от всех нас!» «Обязательно передам!» – пообещала Ребекка, выскальзывая из объятий матери. Затем девушка открыла дверь и вышла на утреннюю углу. Свет едва забрезжил на горизонте, воздух стоял прозрачный и прохладный. Сегодня будет чудесный зимний день. Снег все еще лежал на земле. Она надеялась, что он не растает до Рождества, но это было маловероятно. До того времени наверняка еще будут и теплые дни. Куры закудахтали, когда она проходила мимо курятника. Некоторые из них уже бегали во дворе, и их клювы ритмично стучали по земле в тусклом свете дня. Дойдя до дороги, она увидела, что свет в доме Эдны уже горит. А когда подошла поближе, то услышала звук работающего двигателя. Это прогревался микроавтобус. Именно в этот момент дверь микроавтобуса открылась, и загорелся свет в салоне. «Доброе утро!» – поздоровалась она со всеми, кто мог оказаться внутри. «Доброе утро!» – ответил мужской голос, и из окна показалась голова мужчины. «Ты рано встала!» Его борода была почти белой, голос звучал спокойно, но в рассветных сумерках выражения глаз видно не было. «Мы скоро поедем?» – спросила она. «Скоро!» – ответил мужчина, выходя из микроавтобуса. «Меня зовут Элмар. Эдна – моя сестра!» Он протянул руку. Девушка энергично ее пожала. Пальцы мужчины оказались холодными, как должно быть и ее собственные. «Меня зовут Ребекка Кайм. Я живу через дорогу. Надеюсь, вы меня подвезете?» «Да, мне говорили, что будет еще один пассажир. Но места у нас достаточно. Мы уже скоро отправляемся». «Однако я полагал, что мы за тобой заедем». Мне захотелось пройтись пешком», — ответила девушка. «Сегодня очень красивое утро. Кроме того, это сэкономит нам время. Чем я могу вам помочь?» «Нам, старикам, всегда нужна помощь», — признался Элмер. «Благой Господь ведает об этом. Полагаю, что моя Эльзия уже упаковала наши чемоданы. Ты можешь помочь ей донести их до микроавтобуса». Водитель микроавтобуса Мэри тоже ночевала здесь. Она недавно завела двигатель, чтобы машина прогрелась. Я пойду и посмотрю, чем могу помочь, предложила Ребека, поставив свой чемодан на землю. Да, зайди, сказал он, а я побуду здесь, немного приберу в салоне. Нужно было это сделать еще вчера, но я забыл. Эльзи напомнила мне только утром. Можно я вам помогу? Спросила Ребека и, не дожидаясь ответа, вошла в микроавтобус и наскоро подобрала бумажки и прочий дорожный мусор. Оглянувшись, она увидела, что Элмер медленно идет к дому. Потом он открыл дверь и исчез внутри. После того, как микроавтобус с точки зрения Ребекки выглядел чистым, она отправилась в дом. Элмер как раз выходил из гостиной спальни Эдны с двумя чемоданами. Эдна и другая женщина, которая, очевидно, была Эльзи, убирали в кухного стола. С ними сидела и разговаривала девушка лет тридцати или около того. с внешностью минонитки. «Доброе утро!» — обратилась Эдна к Ребеке, приветствуя ее со своего места. «Элмер сказал, что ты на улице!» Она вытерла руки о передник. «Элзи, это Ребека. Она живет через дорогу, и это она принесла нам ореховый пирог. Ребека, это Элзи, жена Элмера. А это Мэри Коблинс, которая повезет вас». «Так значит, это ты спекла тот ореховый пирог?» — воскликнула Элзи. Мы с мамой, уточнила Ребека. Он был очень вкусным, заверила ее Элзи. Ореховый пирог это любимый пирог Элмера. После нескольких минут разговора о том о сем, Мэри сказала, пора ехать. Нам нужно будет сделать еще две остановки, чтобы забрать других пассажиров. Вскоре все собрались у микроавтобуса и начали прощаться. Мэри пошла посмотреть, все ли чемоданы уместились. «Нам придется переставить чемоданы, когда будем забирать остальных», сказала она Ребекке, закрывая багажное отделение. Они подождали, пока Элмер и Эльзи закончат разговор с Эдной. «Надеюсь, мой чемодан не слишком большой?» спросила Ребекка. «Нет, вы, Амиши, как правило, путешествуете налегке», ответила Мэри. Элмер и Эльзи поднялись в микроавтобус, и Ребекка уже хотела последовать за ними, но Мэри остановила ее. «Ребекка, садись вперед рядом со мной». «О, мне как-то неловко», — возразила Ребека. «Я уверена, что никто не возражает». Она повернулась на водительском сиденье и спросила. «Элмер, вы не против того, чтобы Ребека ехала впереди?» «Мне все равно», — ответил он. «С ней тебе будет веселей». «Вот видишь», — сказала Мэри Ребекке, «а теперь забирайся сюда». Ребека неохотно забралась на переднее сиденье. Все происходящее немного смущало ее. Она никогда не ездила на переднем сиденье микроавтобуса. Когда они нанимали водителя, это место всегда доставалось ее отцу или матери. Как только Элмер захлопнул дверь, Мэри тронулась с места. Несколько мгновений спустя они уже были в пути, поворачивая направо на главную дорогу. Затем они пересекли маленький открытый мост, а чуть позже с грохотом проехали по крытому мосту Харшвиль. Глава 21. Солнце едва взошло над маленькой деревушкой Харшвиль, посылая яркие лучи на землю, и Мэри набрала скорость, чтобы преодолеть подъем. Ребекка увидела, как напряглась ее нога и задумалась о том, что испытывает человек, умеющий водить машину. Чувствует ли он при этом, что делает какое-то зло или грех? Ощущает ли он себя свободным, или же, наоборот, это приводит к еще большей зависимости от мирских вещей? Как говорят пожилые верующие. Ты родилась в этой местности? Мэри перебила мысли Ребеки, поворачивая направо на дорогу Дуфи. Нет, ответила Ребека, в Индиане, в Милруи, куда мы едем. Ребека кивнула. Мои родители были амишами, давным-давно. Снова заговорила Мэри. заезжая на дорожку к какому-то дому. «Здесь наша первая остановка». «А сколько у нас всего будет остановок?» «Это и еще одна. В микроавтобусе останутся свободные места», ответила Мэри, настолько привычная к амишескому образу мыслей, что ей уже не казалось странным объяснять, почему она ехала с неполным микроавтобусом. Для любого амиша, который оплачивал такси, особенно поездки на большие расстояния, Пустующее сиденье казалось неоправданной тратой денег. Появилась пожилая пара. Мужчина нес чемодан. Ребекка вскользь посмотрела на его лицо, когда он подходил к микроавтобусу. Глубоко надвинутая на уши черная шляпа защищала его от утреннего холода. Мужчина приветливо посмотрел на девушку, кивнул ей и помог жене войти в микроавтобус. — Доброе утро! — оказавшись в салоне, радостно произнесла женщина. «Господь послал нам еще один прекрасный день для путешествия». «Это точно», — согласилась Мэри, помогая поставить их чемодан между сиденьями. «Я расставлю все как следует, когда мы заберем йодеров», — сказала она. Новые пассажиры кивнули и сели на свои места. «Вы хорошо спали?» — спросила женщина у Эльзи. «Ах, да», — ответила Эльзи. «Когда мы приезжаем, сестра Эльмера всегда готовит нам хорошую кровать». «И вкусную еду». Только что вошедший мужчина усмехнулся. «А вот наша Марта – не лучшая кухарка в мире. Но мое старое тело уже не нуждается в еде так, как раньше». «Наша дочь неплохо готовит», – тут же возразила жена. «Ну ладно, ладно», – проговорил муж, поглаживая ее руку. «Я не хотел сказать ничего плохого о ее стрепне. И о твоей тоже. Просто это не сильная сторона Марты». «Ну, я полагаю, так и есть». призналась жена, устраиваясь поудобнее. Ей всегда больше нравилось работать на ферме. «Вот именно», — согласился муж, — «у каждого из нас есть свои сильные стороны. Имея двенадцать детей, лучше ей не уметь готовить очень вкусно, так даже дешевле». Мэри улыбнулась, прислушиваясь к их разговору. Она вернулась на главную дорогу и повернула на юг в сторону Уит-Ридж-Роуд. Свернув налево, проехала через Юнити и повернула на дорожку к дому, находящемуся далеко за пределами города. Там их ждала еще одна пара. И пока Мэри перекладывала багаж за задними сиденьями, женщина с круглым и веселым лицом, обрамленным белыми волосами и платком, заговорила с Ребеккой. «Я и не знала, что ты поедешь с нами». Ребекка улыбнулась, поворачиваясь к ней с переднего сиденья. Я тоже не знала, что поеду до этого понедельника. Мама решила отправить меня в Милроэ. У моей тети должен родиться ребенок, и я еду ей помогать. «А когда он должен родиться?» – спросила женщина. «В конце следующей недели». «Выходит, ты едешь заранее?» «Да», – ответила Ребека, – «на тот случай, если ребенок родится раньше». «Но это хорошо, что ты едешь с нами», – она посмотрела на мужа. Он кивнул. Его лицо было серьезным и отстраненным, в отличие от жизнерадостности лица жены. Поддев большими пальцами подтяжки, он, казалось, излучал солнце, восходящее над Уит-Ридж. «Ну», — произнесла Мэри, — забирайся обратно в автобус. «Теперь едем». Эстер повернулась к Эльзи, чтобы поговорить, а Мэри тем временем снова выехал на дорогу, ведущую на запад. Когда она оказалась на 247-й магистрале, Ребекка решила, что не помешает ей, если задаст вопрос. «Ты Нитка? «Ага», — ответила Мэри, — «из Консервативного союза». «Я не понимаю, что это означает», — ответила Ребекка, запинаясь. «Поверь мне, я тоже не понимаю. Совершенно не понимаю. Просто это способ отличить себя от других. Я и сама не люблю ярлыков». В округе Холмс живут верующие всех толков и направлений. Не будучи уверенной, подразумевает ли она при этом и Амиши, Ребекка спросила, «Ты имеешь в виду и Амиши тоже?» «Конечно», — Мэри Шеллако улыбнулась, «у меня есть несколько хороших друзей среди Амиши. Мы вместе ходили в школу Хайленд, Хейтс, за Берлином». Ребекка удивленно приподняла брови. «Амиши ходили в общеобразовательную школу?» конечно некоторые из них не все как я уже сказала они бывают самых разных толков лично мне ничего об этом не известно позволила себе заметить ребека ты замужем не а никогда не была а, -а, -а произнесла ребека которая начинала чувствовать себя удивительно комфортно в обществе этой минонитки, с которой познакомилась всего несколько минут назад а ведь ты хорошенькая вот как «Спасибо!» – Мэри просияла в явно неприсущей амишам манере. «Как мило с твоей стороны! Это немного поднимает мою женскую самооценку. Мне такое не помешает. У меня были возможности выйти замуж, но я решила не выходить. Слишком занята миссионерской работой». «Правда?» – спросила Ребека удивленно. Мэри уловила ее интонацию. «Многие амиши поддерживают нашу деятельность». О, Ребекка снова удивилась. А где ты работаешь? Я обычно провожу полгода в миссионерских поездках на Гаити, а другую половину года живу в Штатах. Амиши в основном поддерживают нас финансово. Каждый год мы проводим аукцион для нужд миссии. Иногда кто-нибудь из амишеской молодежи в поддержку проектов отправляется в поездку с нами. Амиши и Минониты трудятся вместе. Понимаю, проговорила Ребекка неуверенно. «Но мой отец говорит, что спасением людей должен заниматься Господь». «Так и есть», — согласилась Мэри, по всей видимости, не уловив в этом утверждение амишеской нотки неодобрения. Ребекка решила, что обязана внести ясность. «Хм...» — она откашлялась и продолжала. «Он — великий Бог. Отец говорит, что Он способен творить великие дела и без нашей помощи. Мы только все портим, когда пытаемся Ему помочь». «Ну, — заметила Мэри, — Бог действительно может все делать сам. Я знаю, так оно и есть, но Он хочет, чтобы мы в этом тоже участвовали, трудились вместе с Ним». Ребекка была поражена подобной смелостью предлагать помощь всемогущему. Должно быть, это отразилось на ее лице. Мэри рассмеялась. «Я знаю, Господь не нуждается в нашей помощи, Он мог бы все сделать и сам». «Однако я думаю, что он желает, чтобы мы чему-то научились в процессе работы». «Но мы ведь совершаем столько ошибок», – предположила Ребекка, оглядываясь через плечо, чтобы посмотреть, не прислушивается ли кто-нибудь к их разговору. Судя по всему, никто не слушал. Муж Эстер Кирис дремал на своем сиденье. «Это верно», – согласилась Мэри. «Возможно, это часть процесса. Как бы там ни было, я очень люблю это дело». Ясно, ответила Ребека, хоть и не была уверена. Как такое возможно? Ежегодные поездки в чужую страну выходили за пределы допускаемых ей возможностей. Она и понятия не имела, могло ли ей такое понравиться. За разговорами время летело быстро. После затянувшегося молчания Мэри задала довольно смелый вопрос: "А ты с кем-нибудь встречаешься?" Ребека знала, что покраснеет еще до того, как ответит. Да. «Серьезные отношения?» – спросила Мэри, глядя на зардевшиеся щеки Ребекки. Девушка кивнула прямо перед собой. «В последнее время я все больше об этом размышляю». В голосе Мэри появилась откровенная интонация. «На Гаити есть один очень хороший мужчина. Он обратился через миссионеров, когда был еще подростком. В прошлом году у него умерла жена. Когда была там в последний раз, мне показалось, что я заметила, что-то в его взгляде, что-то, что заставляет меня задуматься. Глаза Ребекки, должно быть, стали большими, как блюдца, потому что Мэри, посмотрев на нее, громко рассмеялась. «Абориген?» Это слово само собой сорвалось с губ Ребекки. «Да, а почему бы и нет?» — спросила Мэри. «Они такие же люди, как и мы». «Ах!» — Ребека была не совсем в этом уверена. «Но они выглядят совершенно по-другому». «Правда, выглядят по-другому, но живут и умирают, как и мы». «Но выйти замуж за такого? Ты думаешь, это разумно?» Ну, Мэри немного наклонила голову на бок и ответила. «Об этом следует подумать, я полагаю. Они там очень бедны. Его зовут Маркус». Мэри сделала паузу и посмотрела на Ребекку. Девушка кивнула. «Вполне обычное имя. Он служит пастором в одной из поместных церквей». организованных миссий. Я думаю, что благодаря этому он может принадлежать к верхушке общества, в котором живет. Все это хорошо, пока ты не начинаешь сравнивать тот уровень жизни с уровнем жизни в Америке. Тогда все меняется. Не могу сказать, чтобы я считала себя лучше тех людей. Ничего подобного. Просто привыкла к определенным условиям. К холодильнику, к электричеству, к автомобилям, к стиральным машинам, и ко всему прочему в этом роде». Не привыкшая мыслить подобными категориями, Ребекка озадаченно приподняла плечи. Это был совершенно иной мир, далекий от всего, что она знала. Мэри продолжала, «Я полагаю, что он может захотеть жить так, как я, если только я не захочу жить так, как живет он. Это тоже следует рассматривать как вариант. Думаю, что если я захочу выйти за него замуж, то мне придется жить там вместе с ним». А ты сможешь? спросила Ребека. Это трудный вопрос, ответила Мэри, закатывая глаза. Должно сказать, в этом есть своя прелесть, как тебе кажется. Ребека выдохнула после того, как подсознательно задержала дыхание. Какой сложный мир! Так и есть, но и не так, позволила себе заметить Мэри, нам просто необходимо найти свой путь, или правильнее Божий путь. Это верно, согласилась Ребека, думая о кольце в своем чемодане. Ее проблемы не шли ни в какое сравнение с тем, что она услышала, но она все равно нуждалась в Божьей помощи. Ей нужно было найти выход из своего положения. Но расстаться с детской влюбленностью было, конечно же, намного легче, чем принять решение выйти замуж за туземца из совершенно чужой для тебя культуры. При этой мысли она сделала глубокий вдох. Ты думаешь? «Маркус, относится к тебе серьезно?» – спросила Ребекка. «Да», – ответила Мэри. Несколько минут девушки ехали молча. Каждая погрузилась в свои размышления. «Знаешь, я никогда не ожидала, что расскажу тебе все это», – наконец призналась Мэри. «Приятный сюрприз. Думаю, сам Господь послал мне тебя, чтобы осветить этот день». «Не знаю насчет этого», — проговорила Ребека тихо, снова пораженная тем, с какой легкостью Мэри рассуждала о планах Всевышнего и о том, какое место в них занимала она. «Ты думаешь, нам следует сделать остановку на обед?» — спросила Мэри, бросая взгляд на часы. «Я не знаю». Ребека не была особенно голодна. «Мы успеем доехать до Мирлоя к полдню». Мэри что-то подсчитала в уме. «Вряд ли. Кроме того, никто не знает, когда именно мы приедем». и у них не будет для нас готового обеда». «Это верно», — согласилась Ребекка. Глава двадцать вторая. Через час микроавтобус с пассажирами снова отправился в путь. Когда за спинами девушек послышался ровный гул разговоров, Мэри спросила. «Итак, какой он твой парень?» Ребекка, не привыкшая к подобной прямоте, снова покраснела. «Джон работает в фирме своего дяди, в «А какой он с виду?» Ребека помедлила. Эти вопросы заставляли ее нервничать. Но она решила, что было бы невежливо не отвечать на вопрос. «Ну, он выше меня», — начала она. «Его волосы немного светлее моих, хотя он и не блондин». Вьются, когда намокнут. Тут она рассмеялась тому, с какой легкостью об этом сказала. «О, а откуда ты это знаешь?» «Ну, знаешь, однажды пошел дождь, Теперь Ребекка не на шутку покраснела, не веря тому, что может с кем-то обсуждать такую тему. Мы собирались выходить из церкви, и ветер сдул с него шляпу, пока он запрягал лошадь. Я видела, как шляпа покатилась по двору. Она засмеялась. К счастью, лошадь стояла смирно, пока он бегал за шляпой. И когда мы сели в повозку, я заметила, что кончики его волос, которые торчали из-под шляпы, закрутились. «Значит, он тебе нравится?» – спросила Мэри. «Да», — ответила Ребекка, — «очень нравится». «Он, конечно же, амиш?» «Разумеется», — ответила Ребекка. «Мама с папой не разрешили бы мне встречаться с кем-то другим?» Брови Мэри приподнялись. «А тебе когда-нибудь приходило подобное в голову?» «Нет», — был ее инстинктивный ответ. «А тебе хотелось бы попробовать?» «Почему Мэри задает столько вопросов?» «Ну, я никогда не задумывалась об этом». «Кроме того, мне действительно нравится Джон, больше, чем все другие молодые люди, которых я когда-либо встречала». «Это веская причина», — согласилась Мэри. «Значит, ты выйдешь за него замуж?» «Да, я надеюсь на это». Она почувствовала, как на лице снова готов был выступить предательский румянец. «Но это все сильно упрощает», — произнесла Мэри немного тускливо. «А ты никогда не думала о том, чтобы выйти замуж за Минонита? Спросила Ребека, думая, что ей, возможно, стоит перевести разговор в другое русло. «Думала. Но это почему-то казалось мне очень скучным. Возможно, я просто не встретила подходящего человека, хотя теперь уже, пожалуй, немного поздновато». «Ну, выйти замуж за туземца – это нечто», – заявила Ребека. «Я не уверена, что восхитительно будет подходящим слово. Скорее, необычно». «Вызывающе», — сказала Мэри, — «по-настоящему вызывающе. Мне потребуется огромная помощь от Господа. Кроме того, если это любовь, то все будет чудесно, разве нет?» «Как у нас с Джоном?» — спросила Ребекка, и о собственных слов густо покраснела. Чувствуя необходимость объяснить, она добавила, «Я думаю, что он мне очень сильно нравится». «В этом нет ничего плохого», — заверила ее Мэри. «Надеюсь, что и я когда-нибудь тоже почувствую себя так, как ты». «Знаешь, настолько уверенной и столь взволнованной». Ребекка улыбнулась такому описанию, не уверена, что оно полностью соответствует ее состоянию, но не обиделась. Примерно через час Мэри объявила, «Похоже, мы приехали. Вот указатель на Милрою. Где тебя высадить?» «На другой стороне Милроя», — попросила Ребекка, наблюдая за тем, как за окном расстилались знакомые с детства поля. «Через пару миль после выезда из города тебе нужно повернуть налево на пятьсотую магистраль». Вскоре перед глазами Ребекки стали проноситься первые здания Милроя, а с ними нахлынули и воспоминания. «Вот заправочная станция, куда они ходили с отцом за керосином для фермы. Вот почта». куда Матти брала ее с собой, когда им нужно было отправить посылки. А вот и маленький продуктовый магазин, в который они изредка заходили. Основные покупки делали в Рушвиле, где все стоило дешевле. Здесь и там на зданиях виднелись рождественские украшения. Их красные, зеленые и голубые окни светились даже днем. Ребекка молча наблюдала за тем, как один пейзаж сменялся другим. Ее воспоминания были насыщенными и яркими. Мимо проехала повозка, но Ребека не увидела, кто в ней сидел. «Скорее всего, я их все равно не знаю», — сказала она себе. «Тебе знакома эта местность?» — спросила Мэри, наблюдая за Ребекой. «Я здесь выросла», — ответила Ребека. «Ходила в школу. Она там, впереди». Девушка указала на школу Амиши «Флетрок», что показалось вдали. «Здесь нам нужно повернуть». На другом конце поля на солнце сияли белые стены школы, школьный двор с площадкой для игр. Воспоминания о минувших днях стремительно неслись дальше. Игры, в которые она играла на этом самом месте, и, конечно же, воспоминания об Этли. Она словно на его увидела, как он замахивает битой и бежит к первой базе. «Ты здесь ходила в школу?» Мэри бросила взгляд на другой конец поля. Там, где я живу, у Амиши школы похожа на эту. Я никогда не ходила в такую школу, хотя мне всегда было интересно, что чувствуют дети, которые в них учатся. Все, как мне кажется, в первую очередь зависит от учителя. Ребекка повернула голову, чтобы в последний раз заглянуться на школу. Ей казалось, что она вот-вот увидит Эму, стоящую в дверях и энергично звонящую в колокольчик после полуденной перемены. Вдруг ее грезы прервались. И по спине пробежал холодок, когда девушка вспомнила, что она должна будет сделать во время своего пребывания здесь. «Почему когда-то данное обещание не беспокоило меня раньше, когда мы здесь жили? Почему-то именно предложение Джона напомнило мне обо всем этом». «У тебя была хорошая учительница?» – спросила Мэри. «Да, по крайней мере последние семь лет. Ее звали Эмма», – рассказывала Ребека, почти благоговейно. Я собираюсь ее навестить, если у меня будет время. С тех пор, как мы переехали, я ее не видела. И до этого тоже не часто встречала, разве что в церкви. Странно, как вдруг начинаешь скучать по людям, когда они оказываются далеко. Мэри кивнула. Совершенно справедливо. Именно поэтому нам нужно ценить тех, кто находится рядом. Именно по ним мы будем скучать больше всего, когда их не станет. Поверни здесь налево. Вон тот маленький белый дом слева. Стивен и Леона Тройер. Подъезжая поближе, Мэри прочитала вслух имена на почтовом ящике. Мои дяди и тетя, сообщила Ребека. Это то место, где выходит Ребека, выкрикнула сзади Элмер. Ребека открыла дверцу и ступила на землю. Казалось, что поблизости никого не было. Мэри открыла заднюю дверь микроавтобуса и протянула Ребекке ее чемодан. Спасибо за то, что довезла. «Я, кажется, должна заплатить тебе свою долю». «Конечно, Мэри знала этот порядок». Оплата такси складывалась из количества миль, разделенных на число пассажиров. Доставая блокнот, она подошла к двери микроавтобуса, посмотрела на счетчик пробега и произвела необходимые расчеты. Она назвала Ребекке цену, и девушка заплатила из денег, что дала ей мать. Плата за проезд заметно уменьшила ту сумму, которая была выделена Ребеке. на все время ее пребывания в Милрое. «Спасибо», — повторила Ребекка. «Мне было приятно поговорить с тобой. Может быть, мы еще когда-нибудь встретимся?» «Надеюсь», — сказала Ребекка от души. «Если завтра ты будешь здесь во время богослужения, то, может быть, мы сможем увидеться». Когда Мэри уехала, Ребекка посмотрела долгим взглядом на дом и только потом подошла к парадной двери. Одноэтажное строение в стиле ранча было возведено англичанами. Леона и Стивен приобрели его десять лет назад. Это была явно выгодная сделка, иначе Стивен не стал бы ее заключать. Английская недвижимость приобреталась с учетом того, что потребуются деньги и усилия на переоборудование в соответствии с особенностями быта амишей. После покупки дома Стивен отключил электричество на трансформаторе в конце дорожки и снял основные провода. В самом доме он оставил розетки и выключатели на месте. В результате дом выглядел несколько по-английски, как внутри, так и снаружи, но при этом полностью соответствовал орденгу. Ребекка постучала в парадную дверь, подождалась минуту и постучала снова. За дверью послышался слабый звук шагов, после чего дверь отворилась и на пороге показался ее дядя. «О, это ты!» – воскликнул Стивен. «Рад тебя видеть!» Он приветливо улыбнулся и сделал шаг в сторону, пропуская девушку в дом. Стивен был высоким и худощавым мужчиной, как и ее отец. Леона же, в отличие от своей сестры, была полной. «Леона в постели», — сообщил Стивен. Несколько последних дней она неважно себя чувствует. «Вчера вечером Фанни забрала детей, чтобы мы могли немного отдохнуть и побыть в тишине. Сегодня к ночи она приведет их обратно». «А Леона получила письмо от моей матери о том, что я приеду?» «В среду», — ответил он, — «вот почему-то мы и приняли предложение Фанни. Она заберет детей еще раз на время родов. Ты можешь идти к тете, она тебя давно ждет». Когда Ребекка подошла к двери к спальне, до нее донесся слабый голос Леоны. «Я так рада, что ты смогла приехать, Ребекка». Ребекка направилась прямо к кровати. Ее поразило бледное лицо Леоны и выступающий из-под одеяла живот. «Вы совсем плохо выглядите. Вы в порядке?» «Да», — ответила Леона слабым голосом, но с улыбкой. Акушерка приходила перед обедом. Она считает, что это просто от усталости. «Я пыталась все делать по дому, но теперь ты здесь. Я так рада, что ты смогла приехать до рождения ребенка». «Полагаю, мама знала, что делала». Задумчиво проговорила Ребека, радуясь интуиции своей матери. «Я думаю, что сестры чувствуют, когда одной из них нужна помощь», – добавила она. Да, Леона слабо кивнула. «Теперь, когда ты здесь, у меня просто гора с плеч». «Стивен неважно питается уже несколько недель, бедняга». «Я с радостью стану готовить ему обеды», – заверила ее Ребека. «Для этого-то я и приехала». Вы только говорите мне, что делать, если я чего-то не замечу сама, конечно же. А вы? Вам чего-нибудь хочется? Куриного бульона по пробормотала Леона. В ее голосе слышалось облегчение. Я знаю, что это звучит глупо, но мне больше всего хочется именно этого. А Стивену? Чего-нибудь мясного и, возможно, картошки. Нам бы не хотелось перегружать тебя работой в первый же вечер. «Не беспокойтесь», — снова заверила ее Ребекка. «Просто оставайтесь в постели. Я мигом примусь за ужин. От одного твоего присутствия я уже почувствовал себя лучше. Я ненадолго встану», — твердо заявила Леона. Но Ребекка была настроена скептически. «Вы уверены?» Леона медленно опустила ноги на пол, оперлась, нашла равновесие и, наконец, встала, держа обе руки на животе. «Не иначе, как двойня», — Вы действительно так думаете? – спросила Ребека широко раскрытыми глазами. – Нет, – рассмеялась Леона, – это просто шутка. А акушерка говорит, что ребенок один, но большой. Ребека пошла следом за Леоной. Роженица направилась в гостиную и села на ближайшую в кухне диван. Там она провела несколько часов, небольшими глотками отпевая куриный бульон, который спустя какое-то время ей принесла Ребека. Она наблюдала за тем, как девушка готовила мясную запеканку Стивену на ужин и задавала ей вопросы о родственниках. Ужин был подан в половине шестого, когда начинало темнеть. Поблагодарив за еду, Стивен пошел вместе с Леоной в гостиную, а Ребека осталась мыть посуду. Она смотрела, как смеркалась за кухонным окном, мысленно молясь о том, чтобы Бог помог ей на протяжении следующей недели выполнить всю ожидавшую ее нелегкую работу. И еще, чтобы он помог ей разобраться и с той другой проблемой. Конечно, он этого сделает, поскольку он уже позаботился о том, чтобы она оказалась в Милруе именно сейчас, как раз после предложения Джона. В начале девятого пришла Фани и привела детей. После того, как Леона увиделась и поговорила с ними, они отправились спать. Позже, когда Ребека уже лежала в кровати с закрытыми глазами, она не могла не думать о кольце, о школе и о пареньке по имени Этли. Теперь Джон казался где-то далеко, будто бы он не вписывался в этот мир, ее мир, каким он был раньше. Это ощущение возродило предыдущие страхи. Что с ней случится здесь? Сможет ли она навсегда освободиться от данного ею обещания? как бы ей хотелось знать ответ на этот вопрос. Встав с кровати, Ребека снова подошла к окну и выглянула в темноту. Не было видно низги, только далекие смутные силуэты деревьев выделялись на фоне темного неба. Ей в голову пришла мысль попытаться просто обо всем забыть. Почему бы не пожить здесь, исполняя свои обязанности и помогая Леоне? Пусть мозг сам хранит свои воспоминания». Пусть эти леса сами хранят свои секреты, она не обязана продолжать быть частью всего этого. Но, несмотря ни на что, частью этого она была, потому как ее сердце выдавало ее. Оно стремилось к тому, что когда-то познало, не желая отпустить то, что когда-то владела, и оно до сих пор хранило в себе данное некогда обещание. Стоя у окна среди сгущающейся тьмы, Девушка говорила себе, «Нет, ты должна пойти и увидеть все своими глазами. Тогда, возможно, ты об этом забудешь». После этих слов Ребекка немного утешилась. Отвернувшись от окна, она забралась под одеяло, натянула его до самого подбородка и быстро уснула. Глава 23 Следующая неделя оказалась для Луки неудачной. Он напрасно искал каких-либо признаков новых посещений юриста. Конечно же, повторял он себе, этот юрист мог приехать в любое время, дня или ночи, когда на ферме Эммы самого Луки могло и не быть. Но затем его посетила одна идея. Это произошло во вторник вечером после сильного снегопада в понедельник. Весь день никаких подозрительных машин не появлялось. Поэтому, когда работа по хозяйству была закончена, и Лука уже собирался уходить, он осуществил свой план. На подъезде к дому Там, где он запрягал свою повозку, то есть в месте, где его присутствие было совершенно естественным, он понабрасывал снег. Аккуратно, подобно ковру, он положил толстый слой свежего снега, сгладив при этом края, чтобы они выглядели совершенно естественно. Затем запряг свою повозку и проехал по этому месту, чтобы убедиться, что план сработает. Вглядывая из дверей повозки в боковое зеркало, он удостоверился, что испытание прошло успешно. На снегу отчетливо отпечатались копыта лошади и тонкие колеса повозки. То же самое произойдет и с автомобилем. Любому посетителю, желающему попасть к парадной двери дома Эммы, придется проехать по этому снегу. Позднее молодой человек рассказал обо всем матери, и ее улыбка стала для него достаточным вознаграждением. «Я рада, что ты отнесся к этому серьезно, Лука!» – произнесла она. К вечеру на снегу не осталось никаких отпечатков, но свежий снег больше не шел, и ему придется носить снег издалека. Эма непременно обратит на это внимание и будет думать, что бы это значило. Поэтому на дорожке в этом месте он просто разровнял землю. Он вспомнил, что при минусовых температурах земля затвердеет, Поэтому он отправился в амбар и вернулся с полными карманами корма для скота, бросив взгляд на окна дома и, никого не увидев, Лука рассыпал корм по земле. Этого должно хватить. В почтовом ящике не появлялось новых писем. На почту Эмма тоже ничего не поручала отвозить. Он бы непременно заметил, если бы Эмма относила письма в почтовый ящик сама. Он нарочно старался находиться перед... передним амбаром, примерно в то время, когда Эмма обычно ходила к почтовому ящику. На протяжении всей недели в ее руках не было коричневых конвертов. Однако сегодня утром Эмма отправилась к почтовому ящику пораньше, когда Лука работал на заднем дворе, вытаскивая круглый тюк сена для скота. Он лихорадочно наблюдал за тем, как она шла по дорожке, по привычке энергично размахивая руками. Казалось, Эмма радовалась каждому новому утру с открытым лицом, спеша ему навстречу. Первым побуждением Луки было надавить на оба рычага своего Нью Холланда и броситься за ней. Но этого остановил он себя, как раз делать и не следует. Конечно, Луке приходило в голову, что Эмма может посылать письма юристу и в обычных конвертах. ведь не обязательно для этого каждый раз использовать большой коричневый конверт, верно? Вернувшись домой, он не стал рассказывать матери обо всем этом. Лежа в постели в ту ночь и, размышляя обо всем этом, он почувствовал, как у него разболелась голова. Деньги, деньги, деньги, почему так трудно получить нечто столь необходимое? Ему казалось, что все должно бы быть намного проще. Это ведь их наследство. и вечером мать в очередной раз об этом напомнила. То, что вышло именно так, было само по себе жестко. Он видел это по глазам матери, и теперь стал ощущать сам. Случившееся казалось совершенно несправедливым, и никому нет до этого дела. Богу уж точно нет до этого никакого дела. Он вздрогнул как от самой мысли, так и от собственной наглости. Что он мог подумать такое? «Прости». Извинился он в темноту. Я не имел это в виду. Конечно, тебе не все равно, даже когда мы этого и не видим. Ты даешь матери мне силы делать все это. Несомненно, сказал он себе, так оно и есть. Именно Бог дал его матери мудрость заподозрить то, что может произойти дальше. Если бы не она, то кто бы узнал о возможной несправедливости до того, как станет слишком поздно и в конечном счете? Кому Эма могла завещать все деньги? Если бы мать или он сейчас узнали об этом, возможно, они смогли бы что-нибудь предпринять. На его плечах лежала тяжелая ответственность. Он никогда не знал, что деньги могут быть таким хлопотливым делом. Тяжесть давила на него так сильно, что ему стало трудно дышать. Наконец, не в силах заснуть, он поднялся. Надел джинсы и фланелевую рубашку и бесшумно вышел в коридор. проходя мимо спальни родителей на цыпочках, чтобы не разбудить их. Что делал, он не знал. Как бы сильно ему не хотелось прогуляться и подумать, выходить на улицу слишком холодно. Он решил, что, возможно, на диване ему станет спокойнее, чем в кровати. Открыв дверь на кухню, он вздрогнул, увидев слабый свет. Продолжая красться на цыпочках, он неслышно подошел ближе. На кухонном столе стояла керосиновая лампа. бросая на стены танцующие отблески света. Подойдя ближе, он увидел мать. Ее стул был отодвинут от стола до самой стены. Руки лежали на коленях, распущенные волосы рассыпались по плечам. Лампа освещала ее только с одной стороны. «Мам!» — негромко позвал Лука. Она подняла к нему лицо, и сын увидел тревогу в каждой морщинке матери. «Почему ты не спишь?» — спросил он. «Думаю». ответила она. «Тебе тоже не спится?» Я волновался, стало тяжело дышать, подумал, что на диване будет поудобнее. Он выдвинул из-за стола стул и сел. «О деньгах?» — спросила мать. «Да о чем же еще? Как-то слишком все это тяжело». «Я знаю», — посочувствовала она. Ее лицо снова оказалось в тени. «Господь, должно быть, гневается на нас». «Нет, мама, Господь должен быть на нашей стороне», — возразил Лука, но по его лицу пробежала тень беспокойства. «Должно быть, мы согрешили». «Но мы не сделали ничего плохого», — протестовал сын. «Может быть, согрешил кто-то из нашей семьи», — предположила Рэйчел таким тоном, будто сама в это верила. «Ты хочешь сказать папа?» «Нет, кто-то из родственников, должно быть, ведь это мой отец не оставил нам деньги». Да, Господь определенно против нас. Нет, мама, Господь с нами, Он помогает нам. С чего ты это взял? Он указал тебе на то, что происходит. Ты была права в том, что Эмма обращалась к юристу. Я думаю, Господь хочет предостеречь нас, чтобы мы могли что-то изменить. Она медленно вздохнула и повернула лицо так, что оно снова осветилось светом керосиновой лампы. Ее длинные темно-каштановые волосы с отдельными сединами, волосинками, закрывали плечи и не спадали вниз, исчезая за краем кухонного стола. Вероятно, так и есть. Не знаю, просто все очень тяжело. Если это Господь, то Он хочет, чтобы мы прошли через эти трудности. Верно, заверил ее сын. Речь вздохнула. Все под властью Господа. Если совершен грех, то искупить его можно только через страдания. Возможно, необходимо, чтобы мы страдали. Он вздрогнул. За окном стояла глухая ночь. Только слабые мерцающие вспышки пламени от лампы противостояли ей. «Даже этот огонь, — подумал Лука, — такой слабый и непостоянный, как и мы. Мы тоже должны бороться за то, чтобы что правильно, любой ценой. Мы должны сделать то, что от нас зависит», — проговорил он вслух. «Похоже, что все к этому идет». Мы не можем допустить, чтобы все повторилось опять. Он кивнул. Чувствуя, что должен открыть свою тайну, он добавил. «Завтра вечером я повезу домой Сьюзи». «Сьюзи Брукхолд?» Голос матери прозвучал отстраненно. «Да». «Она уже давно поглядывает на тебя». «Я знаю», — рассмеялся юноша. «Что заставило тебя изменить свое мнение?» «Я ничего особенного не менял», — возразил сын. «Просто решил, что пришло время». «Из — Из-за денег? — спросила мать. — Да, мне просто показалось, что теперь я могу это сделать. — Полагаю, что так оно и бывает, — предположила женщина, теперь глядя на сына. Ее лицо по-прежнему оставалось наполовину в тени. — А что, если мы не получим денег? — Но мы должны их получить, — произнес он полушепотом. — Точно, — призналась она, — мы должны, но, возможно, нас ожидает большая работа. Боюсь, что это только начало. Я знаю. Ты бы лучше не спешил жениться, пока этот вопрос не решится. Неужели все займет так много времени? Эмма же может скоро умереть. Но она может и не скоро умереть. Мы должны сделать все, что от нас зависит. Хорошо, согласился Лука, но по другой причине, о которой она не знала. Он уже понял, что при наличии денег он мог бы поискать, рискнуть пригласить на свидание Энн Штруцман. темноволосую, 18-летнюю девушку из другого округа. Но без денег он на это не решится. Вот и все. И все же в свои 18 и с такой внешностью она не засидится. Кто-нибудь положит на нее глаз. Учитывая это, необходимо спешить, чтобы уладить самые вопросы о наследстве. И это не должно оставаться в тайне. О том, что она завещает своей фермы законным наследником, Должно быть объявлено открыто. «Ты бы лучше шел спать», — сказала мать, перерывая ход его мыслей. «Пожалуй, пойду», — услышал он себя как бы со стороны и поставил свой стул на место. Оказавшись наверху, юноша с опасением лег в постель, но через пять минут уже крепко спал, а в его сознании продолжали мелькать мысли о деньгах и об Н. Штуцман. Глава 24. Ребека, хотя и поставила будильник на шесть, по привычке проснулась в половине шестого. Леона предложила ей встать в шесть утра, чтобы ей хватило времени на приготовление завтрака для всей семьи. Никаких деликатесов, сказала ей Леона, по воскресеньям мы готовим на завтрак овсянку и тосты. Ребека перевернулась в постели, пытаясь снова заснуть и поспать до шести, но у нее ничего не получилось. Ощущение того, что она находилась в незнакомом доме, и заботы предстоящего дня не давали ей уснуть. Она встала с кровати и мгновенно ощутила, что в комнате тепло. Вчера вечером девушка этого не заметила, но сегодня утром это оказалось более чем очевидно. Вечером ей нужно будет найти задвижку и закрыть ее перед сном. В теплом помещении спать не полагалось, по крайней мере, девушке с фамилией Кайм. Выключив будильник, она вышла из комнаты и направилась в темную кухню. Не зная, где найти газовый фонарь, Ребекка вернулась в свою комнату за керосиновой лампой. Для начала этого будет достаточно. При тусклом мерцающем свете лампы она нашла коробку с овсяными хлопьями, подходящую кастрюлю и принялась греть воду. Тосты нужно будет приготовить в духовке, но она возьмется за них в последнюю минуту, чтобы они не остыли. Ребекка услышала, как открылась дверь в той стороне дома, где располагалась спальня Лианы, и потому не удивилась появлению хозяйки на кухне. «Тебе нужно больше света?» – заметила Леона. «Мне хватает. Стивен вот-вот проснется, он принесет фонарь. Ты все нашла?» «Думаю, да. Я не слишком рано начала готовить завтрак. Я собираюсь приготовить только овсянку, как вы и сказали». «Немного рановато». Леона попыталась улыбнуться, но ее лицо и руки отекли. В это время Стивен обычно идет за лошадью. Мы будем детей в половине седьмого и садимся за стол без четверти семь. Ну тогда я потушу горелку, продолжала Ребека и протянулась к ручке. На поверхности воды уже начинали появляться маленькие пузырики, но как только она потушила огонь, они тут же пропали. Леона со стоном села в кресло у стола. «Младенцы очень милые, вот только уж слишком тяжело они достаются. Плохо, что я как-то быстро забываю о своих муках после того, как они закончатся. Неужели это так ужасно?» «Да, дорогая, это ужасно. По крайней мере, сейчас. Но, как я уже сказала, я забуду обо всем, как только родится малыш. Это просто смешно. Мы, женщины, хотим детей». Затем, когда становимся беременными, начинаем думать, что никогда больше на это не пойдем. «Так зачем же вы делаете это снова?» – отважилась спросить Ребека, имея в виду, что у Леоны и так большая семья. Леона вздохнула. «Иногда я сама себя об этом спрашиваю, а ответ известен. Когда этот ребенок, будь то мальчик или девочка, рождается на свет, и я прижимаю его к своему бедному, измученному животу, то это ощущение. не сравнится ни с чем в мире. Радость от осознания того, что ты мать, заставляет забыть о боли. Возможность создать нечто столь чудесное, как ребенок, не описать никакими словами, Ребекка. Предвкушать годы его жизни и даже целую вечность впереди и знать, что этот ребенок получил жизнь, потому что родила его я. Но это все меняет. Ребекка хранила молчание, думая о другой боли. Захотела бы я встретить Джона, если бы знала об ожидавших меня переживаниях. Будет ли у всего этого конец, который станет достойным возмещением всех моих мучений? Она очень на это надеялась. Дверь в коридоре снова открылась. Это вышел Стивен. Он тут же исчез в темноте и вмиг снова появился, держа в руках шипящий газовый фонарь. «Куда его поставить, на кухню или в гостиную?» Спросил он, держа фонарь низко, чтобы тот не слепил глаза. Сюда, указала Леона, мы сможем перевесить его, если будет нужно. Стивен повесил фонарь на крюк под потолком. Когда он отпустил его, тот несколько раз качнулся. Как ты себя чувствуешь? спросил муж у Леоны. Как того и следовало ожидать. Пойдешь в церковь? Думаю, мне лучше никуда не ходить, сказала она, украдкой бросая на него взгляд. Я сейчас не в том состоянии. Кроме того, мне будет трудно просидеть три часа. Я тоже так подумал, заметил муж. До сих пор ты держалась молодцом. Тебе не стоит рисковать. Однако что будет, если роды начнутся, пока мы все будем в церкви? Я могу остаться с ней, предложила Ребека, стоя у плиты. Стивен кивнул. Неважно, кто это будет, но кому-нибудь нужно с ней остаться. Я не настолько беспомощна, возмутилась Леона, глядя на свой круглый живот. Я родила уже семерых, как ты помнишь. Кто-то должен остаться с тобой, твердо заявил Стивен. Но это первое воскресенье Ребекки в Милрое. У нее должна быть возможность пойти в церковь. Я с радостью останусь, повторила Ребекка. Правда? Нет, решила Леона, поднимая глаза на Стивена. Пусть останется кто-нибудь из детей. Томас может остаться дома. Он сбегает миссис Спенсер, если начнутся схватки. А она сможет позвать тебя. «Томас справится?» – согласился Стивен. «Хорошо, в таком случае решено». «Я немного опоздаю к завтраку», – предупредил Стивен, глядя на часы. Разговор его задержал. «Насколько? Минут на пять?» «Около того». «Хорошо», – сказала Леона, когда Стивен ушел. Ребекка выдвинула стул из-за кухонного стола и села. Она могла посидеть, пока не пришло время будить детей. Леона заговорчески оглядела темный дом, после чего спросила. «Теперь, пока мы одни, расскажи мне, ты все еще встречаешься там с тем с парнем, Джоном, о котором говорила твоя мать?» «Да», — Ребекка обрадовалась слабому свету фонаря, еле-еле освещающему ее лицо. В данный момент ей меньше всего хотелось обсуждать свои отношения с Джоном. «Это серьезно?» — продолжала спрашивать Леона. «Да», — ответила Ребека, стараясь отвечать как можно более кратко. «Я помню, что когда ты жила в Мир Рои, вы с Этли были очень неравнодушны друг к другу. Лицо Леоны выглядело так, как если бы она видела какой-то далекий сон. Это было в твои школьные годы. Я говорила себе, что если и бывают пары, которые просто созданы друг для друга, то это вы с Этли». Ребекка ничего не ответила. чувствуя, как по всему ее телу пробежал холодок. «Неужели мы с Этли подходили друг к другу так сильно? Неужели мне суждено быть рядом с ним, а не с Джоном? Отдает ли Леона себе отчет в своих словах? Идеальная пара!» Но Ребека даже не пошевелилась, твердо решив не выказывать своих переживаний. «Мне очень жаль, что его родители перешли к Менонитам. Кажется, это случилось за несколько лет до вашего переезда». «Около того», — ответила Ребекка, стараясь изо всех сил говорить спокойно. «Твоя мать не видела ничего плохого в том, что вы иногда проводили субботы вместе. Я даже собиралась поговорить с ней об этом». Леона сочувственно махала рукой. «Знаю, что вы оба были еще совсем детьми и не делали ничего плохого. Но ты становилась старше. Потом его родители переехали, и все закончилось. Тебе удалось с ним попрощаться?» «Да», — ответила Ребека, явно чувствуя, как ее голос дрогнул. В один из последних дней он был в школе. Но, — заметила Леона тоном полным сострадания, — у нас у всех когда-то была первая любовь. Очень жаль, что у вас не сложилось. Затем, мельком увидев лицо Ребеки в свете газового фонаря, стала оправдываться. «О, прости меня, Ребека, я не хотела сказать ничего такого. Правда, я не имела в виду ничего плохого про тебя и Джона». Я даже ни разу его не видела. Возможно, он подходит тебе даже больше. Пожалуйста, не принимай мои слова близко к сердцу». «Мы с Этли действительно проводили много времени вместе», — согласилась Ребекка. «Я понимаю, почему вы так говорите». «Нам пора приниматься за завтрак», — вдруг вспомнила Леона. И к большому облегчению Ребекки ухватилась обеими руками за край стола и поднялась с места. «Я пойду будить детей». Ребекка подошла к плите и снова включила горелку. Пламя вспыхнуло с мягким характерным звуком. Пока вода нагревалась, девушка разложила на решетку духовки хлеб. По ее подсчетам, для начала дюжины кусочков должно хватить. Когда вода почти закипела, она включила духовку, затем насыпала в кастрюлю с горячей водой овсянку, Чтобы не дать ей кипеть больше трех минут, она стояла, не отводя глаз с минутной стрелки кухонных часов. Как по заказу, семеро детишек с заспанными глазами одновременно показались в дверях и тут же заняли свои места за столом. Бека расставила тарелки и миски, продолжая следить за тостами в духовке. «А ты умеешь готовить тосты?» – спросила ее старшая из девочек по имени Лоиса. Голубые глаза, которые еще не совсем проснулись – У мамы они иногда подгорают. «Думаю, что умею», — Ребека улыбнулась. Прошло довольно много времени с тех пор, как она виделась со своими кузинами и кузенами, и ей не терпелось с ними пообщаться. «Но у меня они тоже иногда подгорают. Тосты — очень коварная штука». «Думаю, что так и есть», — согласилась Лаиса, когда Ребека открыла дверцу духовки, чтобы повернуть тосты. Их верхняя сторона уже окрасилась золотисто-коричневый цвет. «Вот видишь», — сказала она Лаисе, — «я слишком долго их продержала. Теперь придется достать раньше, чем поджарится другая сторона». «Это лучше, чем дать им подгореть», — высказал свое мнение старший из сыновей Элма. «Ну, мы всегда можем соскрести то, что подгорело», — заметила Ребекка. «Но я постараюсь не дать им подгореть». «Думаю, что у тебя получится хороший завтрак», — опять высказал свое мнение Лаиса. «Ты останешься у нас на всю следующую неделю?» «Да, скорее всего. А если малыш не родится в срок, то может быть и дольше». «Я надеюсь, что он родится пораньше», – высказала свое мнение Элма. «Тогда он может родиться на мой день рождения». «О», – произнесла Ребекка, – «а когда твой день рождения?» «Дай-ка подумаю». «Мне следовало бы знать, но я, похоже, забыла». «Отгадай», – улыбнулся он. «В пятницу?» «Нет, почти». В четверг, сморщил мальчик лоб, а я знаю, когда твой. Должно быть, тебе кто-то сказал? Ну да, признался он, я слышал, как мама на днях говорила об этом Фане. Они вспоминали, кому из двоюродных исполняется в этом году двадцать один год. Ты будешь шестой. Да, мне исполняется двадцать один, согласилась Ребека, но я не знала, что я шестая. Тем не менее, заверил ее Элма, Это очень важная дата. Когда тебе исполнится 21, происходит множество перемен. «Полагаю, что так», — кивнула Ребекка, по ее спине пробежал не мурашки. «Обещание, неужели он придет? И, возможно, самый важный вопрос — хочу ли я этого?» Вдруг, вспомнив о тостах, он, она наклонилась и сильным рывком открыла дверцу духовки. Тосты уже успели подгореть. Из духовки шел легкий дымок. Ребека по очереди вытаскивала один кусочек за другим и перекладывала их настоящую сверху тарелку. Тосты подгорели, контрастировала Лаиса с разочарованием. Я так не думаю, возразила Ребека быстро, вынимая из духовки последний кусочек. Не настолько сильно, чтобы их пришлось соскабливать, заключил Элма, приподнимаясь со стула и поближе рассматривая блюдо с тостами. «Вы, дети, чем-то недовольны?» – спросила Леона, входя в кухню и выдвигая для себя стул. «Нет, я только что едва не сожгла тосты», – призналась Ребекка, радуясь тому, что нашлось оправдание тому, почему у нее лицо оказалось багрово-красного цвета. Стивен открыл дверь и присоединился к остальным. Без лишних слов они склонили голову в молитве, после чего стали передавать по кругу кастрюлю с овсянкой, старшие дети накладывали себе сами. а Ребекка следила за тем, чтобы младшие в своей тарелке не наливали слишком много. Когда Ребекка положила кашу малышу Лерою, он сморщил лицо и заявил, что хочет добавки. Леона ответила ему, что получит добавки после того, как съест то, что уже в тарелке. Не вполне удовлетворенный или убежденный в том, что его мать знает, Что делает? Мальчик ожидал с ложкой в руке, пока Ребекка добавила ему молоко и всыпала сахар. Как только она закончила, Лерой в тот же миг принялся жадно засовывать кашу в рот. Глава 25. Когда завтрак закончился, Ребекка просто сложила посуду и пошла в свою комнату, чтобы переодеться в воскресную одежду. К тому времени, когда она вернулась, дети в ожидании сидели в гостиной. Стивен был уже на улице, Алена отдыхала в постели. «Все готовы ехать?» – спросила она детей. Вместо ответа ребятишки как один встали с места и последовали за ней на улицу. Ребекка села с двумя девочками сзади, двое младшеньких уселись впереди со Стивеном, а Элма вместе с младшим братом встали между задним сиденьем и стенкой повозки. Стивен взмахнул поводьями, и лошадь тронулась с места. Они молча выехали с дорожки и повернули направо на внутриштатную магистраль. Выглядывая из бокового окна, Ребека еще раз на другом конце поля мельком увидела школу. В это воскресное утро она выглядела одинокой, будто ей очень не хватало детской возни. Ребека заметила, что крыша школы проходилась и удивилась, что ее до сих пор не починили. Ты не знаешь, в ближайшее время собираются чинить крышу в школе? спросила девушка у Элма, который тоже смотрел в окно, положив подбородок на спинку заднего сиденья. Я слышал разговоры, что ее собирались починить прошлой осенью, ответил он, а потом решили подождать еще одну зиму. Она выглядит обедшалой, заметила она, еще раз отглядываясь на здание школы. Элма пожал плечами и продолжал объяснение. «Но она не протекает», после чего добавил, «Собрание будет в доме Реймонда Йодера». Ребекка кивнула. Она знала, где это. Вверх по четырехсотой магистрали. «Довольно близко», — подумала девушка, — «будет им трудно вызвать Стивена, если у Леоны начнутся роды». Но она надеялась, что этого не произойдет. Сегодня утром на кухне Леона выглядела неплохо, поэтому, конечно же, роды не начнутся раньше времени». Но с другой стороны, младенцы ни у кого не спрашивают, когда им рождаться. Ребекка откинулась на спинку сиденья, прислушиваясь к стуку лошадиных копыт по дорожному покрытию и расслабилась. Сделав еще один поворот на дорожку к дому йодеров, Стивен остановился, чтобы высадить девочек у тротуара. Когда Ребекка вместе с двумя кузинами выбралась из повозки, Элма перепрыгнул через спинку сиденья, намереваясь сидя доехать до амбара. Дом был в точности таким, каким его запомнил Ребека. Простое двухэтажное здание, построенное в стиле давно вышедшем из моды. Его старая крыша говорила о ветхости дома и о затратах, на которые не пойдет ни один амиш, учитывая нынешние цены. Дом и все, что его окружало, было овейно временем и свидетельствовало о неторопливом ритме жизни. Амбар, судя по всему, прошлым летом получил новое облачение в виде свежей красной краски. Его наружная обшивка тоже выглядела обновленной. Со стороны казалось, что строение высоко ценит эту перемену в столь почтенном возрасте. Из косяков двойных дверей второго этажа торчало сено, отчего сеновал выглядел переполненным. Шагая впереди, Ребека вошла в уборную. Там девочки оставили свои шали и капоры. В обществе других только что прибывших женщин они медленно перешли в основную часть дома, где начали приветствия. Найдя место у стены, Ребека стояла в окружении девушек, которых она знала с детства. В это утро она пользовалась большим вниманием со стороны своих старых друзей, которые по ней соскучились. Выглядывая в окно, она заметила, что на дорожку въезжает микроавтобус. Она узнала этот микроавтобус. Это был тот самый микроавтобус, на котором вчера их везла Мэри. При мысли о том, что она снова увидит Мэри, ее охватило чувство восторга. Пять минут спустя Мэри медленно пробралась на кухню, следуя за Эльзи и Эстер. Ребекке не хотелось на глазах у всех присутствующих проявлять слишком большой энтузиазм по отношению к Мэри. Явная дружба с Менонитами, если только они не являлись твоими близкими родственниками, не особенно приветствовалась. Поэтому Ребекки постаралась улыбнуться Мэри той же улыбкой, какой она улыбнулась и двум амишкам. Однако Мэри сама осталась рядом с ней и прошептала. «Как дела? Хорошо устроилась?» «Да, но Леона сегодня не пришла. Малыш должен вот-вот родиться». Мэри кивнула и приподняла рука в платье, чтобы взглянуть на свои наручные часы. Ребекка увидела, как блеснул их золотой цифербрат, Но Мэри тут же отдернула рукав, очевидно зная об амишеском отношении ко всему, что напоминает собой ювелирные украшения. «Когда начнется богослужение?» «В девять». «Я так и думала». «И продолжится три часа?» Ребекка кивнула. «Скамьи твердые?» Ребекка приподняла брови. «Припоминаю, что раньше были твердые, но это было так давно». «Ты ведь не говоришь по-немецки, верно?» спросила Ребекка. «Нет, не говорю». «Тогда почти ничего не поймешь». «Об этом я тоже уже подумала». Женщины-амешки поглядывала в их сторону, и Ребекка поняла, что их разговор несколько затянулся. Несмотря на ее статус гости, здесь существовали свои ограничения, и одно из них относилось к длинным разговорам перед началом богослужения. «Садись рядом», — шепнула Ребекка, видя в окно, что мужчины один за другим заходят с улицы в гостиную. Мэри охотно согласилась следовать за ней туда, где девушки становились в ряд за женщинами, проходя шеренгой в зал. Ребекка чувствовала на себе взгляды молодых людей, когда они с Мэри сели на вторую скамью с конца. Взглянув на лицо Мэри, она едва сдержала улыбку, но вовремя спохватилась. Было ясно, что Мэри мужское внимание нравилось. Через три часа, выходя из зала, Мэри старалась держаться поближе к Ребеке. И когда Ребекка вызвалась помочь накрывать на столы, Мэри последовала за ней, так что возможность сесть и поесть у них появилась только после третьей смены. Почти опустевшие к этому времени ряды столов тянулись через гостиную и хозяйскую спальню. Несколько молодых людей сидели по другую сторону комнаты за братским столом, а пара девушек еще дальше от них. Несколько женщин обслуживали тех, кто ел в последнюю очередь, но никто не обращал особого внимания на гостивших девушек, Минонитку и Амешку, которые, казалось, очень хорошо знали друг друга. Оказавшись почти наедине, они принялись намазывать себе сэндвичи ореховым маслом. «Так что же нашло на молодых людей сегодня утром?» со смехом спросила Мэри у Ребекки. «Я порадовалась тому, что не замужем. Как ты думаешь, тот блондин лет пяти может пригласить меня на свидание?» «У него красивые голубые глаза!» «Сомневаюсь в этом!» — усмехнулась Ребека. «Ты же минонитка! И это делает меня грешницей?» «Нет, просто неподходящей для свиданий!» «Вот тебе раз!» Мэри с поддельным негодованием задрала нос. «Если бы Ребека была дома, она бы хихикнула, но она была не дома. Она была гостей вамишеской церкви, сидела за столом после богослужения и ела, Поэтому девушка просто затряслась от беззвучного смеха. «Вот тебе раз», — повторила Мэри, не в силах сдержать улыбку. «Я думала, что ты положила глаз на суземца из Гаити». «Так и есть, я просто осматривалась». «Так Маркус лучше, чем этот амишеский парень. По крайней мере, он не боится со мной встречаться». «Полагаю, вам, чтобы пожениться, необходимо встречаться?» Мэри скорчила рожу. «На Гаити не всегда». У них бывают духовные браки с духами. В самом деле? Да, это часть их обычаев, шаманства. Но верующие люди в этом наверняка не участвуют? Нет, конечно нет. А ты когда-нибудь видела этих духовные браки? Нет, я бы ни за что не пошла на подобное мероприятие. Говорят, у них проходит что-то вроде службы. Потом человек, который собирается вступить в брак с духом, бьется в конвульсиях. «Я думаю, что они ничего другого просто не знают. Они действительно нуждаются в проповеди Евангелия». «Выходит, поэтому вы туда и ездите?» Мэри кивнула. «Там очень большая нужда. Ты можешь трудиться целый день и все равно чувствуешь себя так, как будто это только начало». «Этот туземец, Маркус. А ты не боишься, что он опять возьмется за старое?» «Нет, он стал христианином уже довольно давно». Они с женой заключили официальный брак еще до того, как обратились в христианство. Это необычно для тех мест. Он вполне добропорядочный парень. Звучит немного необычно, заключила Ребека, отодвигаясь от стола, когда одна из пожилых женщин с кофейником в руках предложила им добавки. Обе девушки согласились. Итак, ты уже знаешь, когда возвращаешься в Агая? спросила Мэри. Нет, пока не знаю, ответила Ребека. В любом случае, только после того, как родится ребенок. Ребека заметила, что Стивен пошел к амбару за своей лошадью. «Мне пора ехать», – сказала она, кивая по направлению уходящего Стивена. «Я надеюсь, что с Леоной сегодня все было хорошо». «Уверена, что так и есть. Ребека, мне было очень приятно снова поговорить с тобой. Если я окажусь где-нибудь поблизости, то подвезу тебя домой». «Сколько у нас шансов?» «Немного!» – Мэри заулыбалась, когда Ребекка поднялась на ноги. «Когда ты поедешь обратно?» – спросила она, видя, что Стивен выводит свою лошадь из амбара. «Завтра утром. Желаю тебе доброго пути!» «Тогда до свидания!» – попрощалась Мэри, и Ребекка повернулась, чтобы уходить. Она нашла девочек и помогла им отыскать их капоры и платки. Они вышли как раз в тот момент, когда подъехал Стивен. Элма на этот раз ехал впереди. а двое других братьев стояли за сиденьем. Когда они вернулись после богослужения, Леона сидела в удобном кресле с откидывающейся спинкой и подставкой для ног. «Вы в порядке?» – спросила Ребекка. «Да, пока что ничего не случилось. Вам хочется чего-нибудь особенного. Давайте я приготовлю вам обед. Нет, я просто поем то, что будет на ужин». «У них есть вчерашняя запеканка, если только вы не хотите, чтобы я приготовила что-нибудь свежее». «Нет», — ответила Леона, — «завтра у нас будет трудный день, боюсь, что тебе придется стирать». «Я рассчитывала на это», — ответила Ребека. «Извини, но я не успела все как следует подготовить», — произнесла Леона извиняющимся голосом. «И именно поэтому я и приехала», — отозвалась Ребека, успокаивая ее. Мы просто постараемся устроить вас как можно удобнее и вместе проведем тихий вечер. «Я буду рада, когда все это закончится», – простонала Леона, держа руки на животе и оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться в том, что никто из детей ее не слышит. Никого не было, и тогда она застонала снова. «Я сейчас вернусь», – пообещала Ребекка, направляясь в свою спальню, чтобы переодеться в домашнюю одежду. Когда она пришла обратно, то принесла Леоне еще одну подушку из кладовой и затем пошла на кухню, чтобы приготовить попкорн и разогреть в духовке запеканку. Ребека, донесся до нее голос Леоны, — «ты хотел бы пойти на песнопение?» «Нет, все в порядке», — заверил ее Ребека. «Никаких проблем, я останусь». Ребека думала о том, что у них будет такой же уютный вечер, как дома, хотя девушка и скучала по Уитриджу и по своей спальне, И тут, к своему удивлению и ужасу, она поняла, что не скучает по Джону. Это открытие заставило ее похолодеть. Глава двадцать шестая. Песнопение подходило к концу. Оно проводилось в том же доме, что и в утреннее собрание. Уже скоро запоют заключительный гимн, часы показывают без пяти девять. Утром он наблюдал за Ребеккой Каем, но она даже ни разу на него не взглянула. Это его разозлило. Если хорошенько подумать, то Ребекка как раз из тех девушек, которые ему по-настоящему нравятся. Стройная, темноволосая, с чувством собственного достоинства и улыбкой, похожей на луч солнца. Но во время поездки в Харшвиль он видел ее у моста с каким-то молодым человеком. Возможно, она собирается замуж. Или же она все еще свободна? И что в конце концов Ребекка здесь делает? с этой минонитской девушкой. Ребекка родом из местной общины, поэтому она, вероятно, приехала в гости. Вторая девушка могла быть водителем микроавтобуса, припаркованным на улице, хотя это выглядело несколько странно. Большинство наемных водителей были пожилыми мужчинами или женщинами, а не молодыми девушками, как эта особа, вся разодетая на английский манер. В таких вопросах минониты благоразумие не отличаются. У Минонитки не было ни малейшего права присутствовать на их богослужении, досаждая ему и, вне всякого сомнения, другим тоже. Но что они могли поделать? По крайней мере, она не бывает здесь каждое воскресенье. Вот это было бы настоящим мучением. В любом случае, он вполне заслуживал кого-то вроде Ребекки или той минанитки. Лука определенно заслуживал больше, чем Сьюзи. Сьюзи все утро не сводила с него глаз, и ему это надоело. Неужели она не понимает, что вести себя так немного чересчур? Может быть, все было бы не так уж и плохо, если бы сегодня утром здесь не оказалась Ребекки и той минонитской девушки. Они только сыпали соль ему на рану. И в этот самый вечер ему предстоит вести домой Сьюзи. Некрасивую Сьюзи, которую раньше его вполне устраивала. Напомнил он себе. Он мог бы стать счастлив в Сьюзи, и был бы действительно счастлив, если бы не стал думать о том, какие возможности открывают человеку большие деньги. Он никогда уже не будет смотреть в глаза Сьюзи так, как прежде, так как только что получил напоминание о том, чего у него нет. И никогда не будет без тех денег, которые по праву должны принадлежать ему и его семье. Лука бросил взгляд на Сьюзи. Девушка смотрела на часы. Она увидела его взгляд, и ее щеки мгновенно вспыхнули. Это должно было бы привести его в восторг. И так оно и было бы, сказал он себе, если бы Ребекка осталась у себя дома вместо того, чтобы тратить деньги своего отца на эту глупую поездку. Казалось, что в последнее время деньги мерещились ему повсюду. Он видел их влияние на людей, на их решения и действия. Он видел их в глазах людей, когда они смотрели на него. Он видел их в субботу, в городе, на заправочной станции, на которую он заехал, чтобы залить керосину для Эммы. Повсюду кто-то тратил деньги, прятал деньги, брал деньги. Все, кроме него. Все это изменится раз и навсегда, когда его мать добьется своего. Конечно же, он сделает то, что от него зависит. Он сделает это в том же месте и в тот час, как только сможет. И тогда он получит все, что должно принадлежать ему». Лука глубоко вздохнул. Стрелки на часах только что показывали девять. И кто-то запел заключительный гимн. Скоро в его повозке будет сидеть Сьюзи. Его первая девушка. Некрасивая и обыкновенная. Он судорожно сглотнул. «Ну, — подумал Лука, — Это рука провидения, и ему придется ее принять. Наподобие рук мужчин, которые он пожимал перед амбаром каждое воскресное утро. Некоторые из этих рук были жесткими и мозолистыми, а другие, принадлежавшие работавшим в магазинах, были менее огрубевшими. Думая о руках, он поймал себя на мысли, что подсчитывает, сколько денег стоит за тем или иным обладателем рук, Поскольку он никогда раньше не задумывался о таком, теперь ему потребовалось немного потрудиться. Пришлось вспомнить, как выглядел каждый дом, сколько у кого лошадей и какие ходили слухи о долгах их владельцев. Сидя там, он пришел к выходу, что фермы находились в самом конце списка. По его спине пробежал холодок. То, что он был фермером, вызвало в нем такое чувство стыда, что юноша едва не произнес слух прямо в окружении молодежи. «Я докажу, что я не беден. Я тот фермер, который не придется стыдиться!» Затихли последние звуки гимна. Скоро собравшиеся станут разъезжаться по домам. Наступило время подняться с места, зная, что скоро одна девушка сделает то же самое. Она последует за ним, на улицу и сядет его повозку, позволяя отвезти себя домой. Но вместо злости его охватили другие эмоции. Он мгновенно забыл о Ребекке и ее английской подруге, которую видел утром. Его охватило удовольствие от мысли от предстоящей поездки. Когда же он, однако, поднялся на ноги, сразу после Джонни Маста, все утренние мысли тут же к нему вернулись. Следуя за Джонни, он вышел на улицу. Девушкой Джонни была Сьюзан Хершберг из другого округа. Ее отец Бен владел магазином «Сбруя Хершберг» на севере от Милроя. Бен был одним из тех, у кого по расчетам Луки долг за магазин почти выплачен. Сьюзен была его третьей дочерью, слегка рослой для своего возраста. Ее худощавое лицо обрамляли светлые волосы, убранные под белый чепец. Проходя мимо Лука мельком, Увидел сидевшую в первом ряду Сьюзан. Она смотрела на Джонни такими же глазами, какими Сьюзи смотрел на него. В нем закипела злость. «Почему такие девушки не обращают на меня внимания? Они бы обращали, если бы только знали», — возмутился Лука. «Если бы они только знали, что у его семьи было три фермы, полностью выплаченных и необремененных долгами. Конечно же, если бы люди знали об этом». Он мог бы добавить чего угодно, направляясь к выходу и чувствуя себя все более и более раздраженным. Молодой человек сжал руку в кулак. Завтра он пойдет к Эми и потребует, чтобы она назвала законных наследников и покончит с этим делом раз и навсегда. Вот как надо сделать. Он не может более откладывать, время ускользает и красивых девушек уводят прямо из-под носа. Как только он придет на работу, то отправится прямиком в дом и задаст Эми прямой вопрос. Она поймет, она увидит, что его требование справедливо. Затем Лука понял, что не сделает такого никогда. Да и его мать ничего подобного не допустит. Джонни, идущий впереди, придержал для Луки дверь. Улыбаясь, Джонни кивнул ему, когда тот протянул руку к двери. Лука попытался изобразить улыбку, но у него ничего не получилось. Его злость не давала ему улыбаться. «Без девушки?» – спросил Джонни, глядя Луке в лицо и пытаясь понять причину его явного неудовольствия. Луке хотелось закричать, ему хотелось сказать Джонни, что он тоже мог бы заполучить хорошенькую девушку, что с Юзи только временное явление, что он ничем не хуже Джонни, что в их семье тоже были деньги. Но ничего этого он не сказал. «Я повезу домой с Юзи». «Правда?» – Джонни приподнял брови, свет из гостиной еще падал на его лицо. «Я уж думал, что ты никогда не соберешься подвозить домой девушку». Лука почувствовал, как в нем снова закипает негодование, но сделал глубокий вдох. «Она очень даже ничего!» – улыбнулся Джонни, и сумерки почти скрывали его широкую улыбку. Лука снова промолчал. Он вышел из двери и повернулся, чтобы ее закрыть. «В общем, она тебе подходит», — раздался голос Джонни откуда-то из темноты. «Рад видеть вас вместе». Лука хотел сказать Джонни, что он заслуживает гораздо лучшего, чем Сьюзи, что достоин красивой девушки, наподобие той, что была у самого Джонни. Но слова застряли у него в горле. «Желаю приятного вечера», — попрощался Джонни весело. Его фигуры едва можно было различить в темноте. Они молча подошли к конюшне. Джонни шел впереди, Лука следовал на расстоянии. Оказавшись внутри, молодые люди разошлись в разные стороны в поисках своей лошади. Лука не спешил к стойлу, где привязал свою лошадь, ожидая, пока Джонни уберется подальше с глаз. Когда он услышал стук лошадиных копыт по сену и веселое «до свидания, Джонни!» от двери конюшни, обеобращенные к кому-то другому, Лука решил, что теперь путь свободен. Он вывел лошадь и нашел свою повозку, но вдруг увидел, что Джонни всего в двух шагах от него запрягает свою лошадь. Не обращая на него внимания, Лука прошел мимо и дождался, пока Джонни уедет. Даже в темноте нельзя было не заметить маслянистого блеска черной повозки Джонни. У него была повозка под стать его девушке, и лоснящаяся лошадь высоко держала голову. Вместе они представляли собой... великолепное зрелище, особенно когда в конце дорожки на них упал свет из кухни и осветил черный брезент. Лука устало поднял дышло свои повозки и подвел под них лошадь. Он подъедет ко входу и заберет Сьюзи, чтобы отвезти ее домой. Сегодня у него первое в жизни свидание.